Солнечный луч пробился сквозь ветки дерева и упал на стену сарая. Гизела проснулась, протерла глаза и огляделась. Ей нужно было вначале помниться, где она находится. В течение последних недель она ночевала в разных местах, в битком набитых людьми помещениях, и было непривычно и странно оказаться вдруг совсем одной. Потом все вспомнилось. Она выбралась из сена, в которое на ночь глубоко зарылась, И некоторое время стояла в этом высоком помещении, зябко озираясь. Она поправила пальтишко, старательно стряхнула соломинки, направилась к ветке и осмотрелась. Двор, освещенный утренним солнцем, выглядел пустынным и заброшенным. Несколько кур рылись в навозной куче. Вокруг не было ни души. Гизела как будто обрадовалась, что вокруг нет шумной толпы. Она направилась к калитке, которая была частью ворот сарая. Она заскрипела, когда Гизела ее открывала. Скрип этот раздался так гулко в утренней тишине, что Гизела вздрогнула и подумала, «Если кто-то здесь неподалеку, то наверняка поищет виновника шума». Но и теперь никто не появился. Девочка направилась к дому, который стоял наискосок от сарая, постучала в дверь, что вела во двор, И когда никто не ответил, она вошла и остановилась в комнате, которая, очевидно, служила молочной кухней. На полке в ряд стояли кринки, большие чашки стояли на длинном столе. У окна был укреплен сепаратор. Гизела была хорошо знакома с этим устройством, здесь же была и маслобойка. Гизелла постучала в первую дверь слева, все еще надеясь встретить кого-то из жильцов. Она не хотела входить без разрешения. Но на ее стук и на этот раз ответа не было. И она продолжила свое обследование. Это кухня. Гизелла была удивлена и на мгновение остановилась. Она вспомнила сказку о семи маленьких гномах. Там все было так же и стол, накрытый на семь человек. Но в отличие от сказки, здесь были не маленькие тарелочки, а большие, из которых едят взрослые. Из тарелок никто не ел. Гизела себе представила, как все происходило. Жильцы как раз собрались пообедать, но кто-то вошел и крикнул, что солдаты идут, и тогда они бросили все и убежали. Конечно, они скоро вернутся, они, наверное, в лесу спрятались. На плите стояла большая кастрюля. Огонь был погашен, ящик с углем наполовину выдвинут. Гизела взобралась на краешек ящика, приоткрыла крышку кастрюли и засмеялась. Не задумываясь, она взяла со стола вилку и стала есть прямо из кастрюли. От аппетитного запаха она почувствовала голод. Ей некогда было поискать поварешку и начерпать себе в тарелку. Вдруг она вздрогнула. В дверях стоял мальчик. Она не слышала, как он вошел, потому что увлеклась едой. — Ты, однако, напугал меня! — она спрыгнула с края ящика. — Я тоже испугался, когда услышал скрип двери. Это была ты? «Да, я хлопнула дверью сарая». «Ты что, спала в сарае?» «Да, а ты здесь живешь? Где все остальные?» Она показала на накрытый стол. «Кто их знает? Их нет, они все убежали. А ты откуда?» «Мы уже долго в дороге. Мы еще зимой ушли из дома. Нас эвакуировали, маму и меня, потому что мама болела, а из-за бомбежек ей становилось все хуже». «Так, а вообще-то где твой дом?» Теперь нигде. Напоследок мы жили в одном большом доме, еще большем, чем этот. Моя мама помогала хозяину картошку чистить, шить и так что-нибудь. И я иногда помогала. Относила пищу в поле с Дорой. «Да, я знаю. Могу себе, по крайней мере, представить. Но куда ты идешь? Где твоя мама?» «Да, видишь, ты не перебивай меня. Я тебе все расскажу». У этого хозяина было хорошо, но вдруг объявили, что все мы должны вернуться домой, Дюсельдорф? Дюссельдорф. «Так далеко? Как ты туда доберешься?» Гизела невольно топнула ногой. «Если ты без конца будешь прерывать меня, я тебе вообще ничего не расскажу». «Ну, не сердись сразу», — отозвался мальчик. «Я только удивился, что ты совсем одна, а дорога до Дюссельдорфа длинная, можешь мне поверить». Гизела уже не сердилась. Ей бы сразу следовало задуматься, что это очень хорошо не быть одной. Надо подстраиваться друг к другу. Слушай, наконец, внимательно и не перерывай меня без конца своими вопросами, а то я совсем сбилась с толку. Ты хотела рассказать, что вы вынуждены были уйти со двора, твоя мама и ты. У нас были наши чемоданы. Мама несла два больших, а я маленький. Люди сказали, что только один поезд пойдет, А мы все же хотели уехать. Моя мама со своими чемоданами не могла идти быстро и сказала, чтобы я пошла с тетей Михевской. Она тоже была эвакуирована со своими детьми. Когда мы прибыли на вокзал, поезд уже был переполнен. Но мы еще втиснулись в него. Я хотела мою маму подождать, но ее нигде не было видно. Проводник торопил на посадку, и меня втолкнули в вагон. Тетя Михевская думала, что мама села в вагон в конце поезда. Мы же совсем вперед ушли. Но мамы в поезде не было. Я ее не нашла. Нам вскоре пришлось выйти из вагона, потому что поезд дальше не пошел. Тогда я стала искать и кричать. Гизела пожала плечами и отвернула глаза. Мальчик, пока она рассказывала, тоже потянулся за вилкой и ел из кастрюли так же жадно, как до этого Гизела. Теперь он с любопытством рассматривал ее. «А ты совсем как мальчишка!» Мне нравится, что ты не грубишь и не ревешь, как девчонка. Как тебя все-таки зовут? Гизела. Гизела Фелинг. Мне в этом году исполняется 10 лет. Меня зовут Петр. Ну, пошли, давай здесь все осмотрим. Они пересекли коридор и вошли в комнату, которая, видимо, служила залом. Она была обставлена красивой резной мебелью. Тут стоял диван и мягкие, с высокими спинками стулья вокруг стола. Петр не обращал внимания на эти красивые вещи, он даже не взглянул на тяжелые занавески, которые рассматривала Гизела. Он быстрыми шагами направился к буфету и стал выдвигать один ящик за другим. «Пусто! Все пусто! Они это, наверное, заранее все продумали. Пошли наверху, посмотрим!» «Если ты этих людей вещи спрячешь, то мы должны остаться здесь, пока не снова вернутся, иначе они знать не будут, где им искать». «Но я не могу здесь надолго остаться. Мне надо как-то постараться в Дюссельдорф попасть, ведь туда и моя мама приедет, и тогда мы там встретимся». «Что ты за вздор городишь? – сказал Петр и сочувственно оглядел ее маленькую хрупкую фигурку. «Пошли наверх. Я в основном все осмотрел. Здесь нет ничего пригодного». «Что я пригодным называю? Что годится? Но можно постельное белье, что еще имеется, на тележку нагрузить». это хоть что-то. Мы же не можем так просто что-то взять с собой, это же не наше. оно сейчас ничье. Так что я могу его взять точно так же как кто-то другой, кто придет после нас. это называется организовывать. Петр, это все-таки то же самое что украсть. Ну если тебе так хочется, то украсть все равно как это назвать. Но красть нельзя, нельзя. «Сейчас, когда нет никакой полиции, когда вообще не знаешь, где чье, ты же глупенькая!» «С полицией это вообще не связано. В Библии написано, что воровать нельзя». «В Библии? Ах, ты еще веришь в эти сказки! Я этим не занимаюсь». «Сказки? Библия – это не сказки. Это только ты, маленькая, не знаешь. Позже все поймешь». Гизела посмотрела на мальчика удивленно и отчужденно. Они пришли на второй этаж. Здесь по всему было видно, что жильцы наскоро собирали одежду, белье, постель. «Этой ночью тебе не придется все не спать, Гизела. Здесь красивая кровать, а подушки одеяла там наверху. Я тебе их принесу. Если ты в ней поспишь, это же не значит воровство», — сказал он со смехом. «Как долго ты собираешься здесь пробыть? Пока нам никто не помешает. Надо подождать». «Ах, как я выгляжу!» Вдруг воскликнула Гизелла. Она подошла к зеркалу и испуганно осматривала себя. Волосы на голове были всклочены и свисали сосульками. Пальтишко было измято, лицо запачкано. На одном колене чулок был порван. Пётр, мне нужно умыться и причесаться. И эту дырку мне надо заштопать. Если бы меня мама такой увидела, она бы меня не узнала. Ты, конечно, мне ничего не сказал, потому что сам такой же лохматый и растрепанный». «Это сейчас все равно». «Нет, это не все равно. Умываться и причесываться надо всегда». «Где все-таки вода?» «И таз. Это удобнее, чем где-то возле колодца. Водопровода здесь, наверное, нет. Если бы я где-то кран увидела, я бы давно вспомнила, что надо умыться». «Внизу, когда со двора в дом ходишь, там много тазов стоит, если тебе обязательно хочется умыться». «В молочной кухне?» Но, Петр, это же чашки под молоко, в них же не умываются. Кто знает, когда эти чашки снова понадобятся под молоко, ну как хочешь. Я тебе принесу таз для мытья и спальни, во двор к водокачке. Но там тебе будет холодновато, чтобы умываться. Мы всегда должны были умываться на дворе, когда гораздо холоднее было. Иногда мне совсем не хотелось, но мама считает это отвратительным, если кто-то грязный. «В кухне, конечно, можно и мыло найти, если бы у меня еще расческа была. Здесь где-нибудь обязательно одна валяется». Петр в спальне пересмотрел все ящики, пока действительно не нашел одну. Несколько зубьев не хватало, но Гизела нашла, что это все-таки лучше, чем ничего. Между тем солнце поднялось и ласково светило через крышу сарая. Гизела сняла пальтишко, платье и начала старательно плескаться». Потом она так сильно растерла себя полотенцем, которое ей Петр на какой-то полке отыскал, что сделалась совсем красной и теплой. Потом она принялась расчесываться, да так старательно, что целые клочки запутанных светлых волос остались в расческе. — Петр, Петр! — раздалась на весь двор. — Выходи, теперь твоя очередь мыться и причесываться. Однако у мальчика на этот счет было другое мнение. Гизелла его вскоре убедила. Когда она перед ним остановилась и просяще на него посмотрела, он вдруг не смог иначе. Он взглянул на себя сверху вниз, снял полувер и начал, немного вздрагивая и не так основательно и старательно, как Гизела, эту совершенно необходимую мойку. «Я пока поищу одежную щетку. Мы должны друг друга немножко почистить. Тогда мы уже не будем так страшно выглядеть». Мальчик, качая головой, посмотрел ей вслед. О чем думала эта маленькая девочка? Все это и не взбрело бы ему в голову. Он с удовольствием позволил ей, насколько ее ручонки это смогли, почистить его одежду. А потом он изо всех сил старался заботливо, как мог, почистить щеткой ее платье. В это время Гизеле уже снова что-то на глаза попало. Еще, когда она стояла неподвижно, а он чистил щеткой ее платье, она заявила, «Кур тоже надо покормить». Смотри, как они куда кудахчут и разгребают мусор, но ничего не находят себе поесть. Я думаю, что намного важнее, если что, у нас покушать. Но, Петр, мы же не можем позволить маленьким зверушкам сдохнуть от голода. Давай мы их зарубим и съедим. Этого мы не должны делать, они же не наши. Не наши, не наши. Все время ты говоришь «не наши». Сейчас никому ничего не принадлежит, сейчас все общее». Что, ты думаешь, случилось бы с этими животными, если бы мы не пришли? Ведь люди все оставили и ушли, все пропадет, и никому оно не принадлежит, разве только тому, кто первый придет и что-то найдет. Ты так думаешь? Я не знаю, но все-таки кур мы не должны рубить. Я могу простой суп сварить, но как кур варят? И вообще, кто должен кур рубить? Я попробую, я не думаю, что это так сложно». «Такие маленькие существа – это же не свинья и не теленок. Это должно быть совсем просто». Девочка смотрела на подростка большими испуганными глазами. «Пожалуйста, Петр, не надо. Корм, конечно, будет больно». «Особенно, если не умеешь. Это страшно». Она вдруг засмеялась. «Знаешь, Петр, если их кормить, они, пожалуй, будут яйца нести. Это же лучше. Тогда можно лепешку испечь». «Пойдем посмотрим в сарай, может быть, корм найдем». В самом деле, дети нашли в амбаре большой ящик с кормом. Весело было смотреть, как куры накинулись на корм, как они суетились, бросаясь то в одну, то в другую сторону, чуть не падая. Со всех углов двора бежали они на зов «Тип-тип-тип-тип! Идите, курочки! Тип-тип-тип!» Петр предложил, наконец. «Хватит! Действительно, хватит! На завтра нужно тоже что-то оставить». Ящик большой, а их там много. Пётр, смотри, они все страшно голодные. Но у них тут еще много лежит. Пусть сначала это склюют. Я тоже уже проголодался. Ты пойдешь со мной в дом? Может, еще что-нибудь найдем поесть? В кастрюле на плите еще много. Нет, я не хочу больше тушеной капусты. Посмотрим, не найдем ли еще что-нибудь. Но мы же не можем так просто. Я уже знаю, Ты снова хочешь сказать, что это не наше, это же глупость, все испортится. Если не хочешь, я поем один, но потом, когда ты по-настоящему проголодаешься, ты обрадуешься, что у тебя что-то есть. У Пети действительно был талант обыскивать все углы и закоулки. Он вскоре нашел хлеб, сало, колбасу и в одном большом шкафу яйца и окорок. Он отрезал хлеба и положил на него толсто нарезанные кружочки колбасы. Гизела, колеблясь, тоже взяла кусочек. Она положила хлеб перед собой, молитвенно сложила руки и произнесла вполголоса: «Господи, благослови эту пищу, нам на пропитание, тебе для славы. Аминь!» Петр с переполненным ртом, глотая, почти не пережевывая, пристально, глядя на нее, наконец добавил, «Ты действительно блаженная!» Сказать больше у него не было времени. Он продолжал с удивлением смотреть на нее и жевать, Когда он насытился, спросил задумчиво. «Все-таки, почему ты совсем одна? Куда делись все люди, с которыми ты шла?» «Этого я не знаю. Вчера вечером, когда мы двигались мимо леса, появился верховой и уже издали стал что-то кричать. Я не поняла, что он кричит, потому что мы шли длинной вереницей, большие телеги и тележки. Старики и маленькие дети ехали, а я со взрослыми все время шла пешком». Когда этот человек закричал, многие схватили свои узлы стелек, другие вообще все бросили на дороге и убежали в лес. Поднялась суматоха. Тетенька Михевская толкнула вперед себя дочку Аннушку и все кричала «Спрячьтесь, спрячьтесь!». Я не могла быстро бежать через овраг, а в лесу было так много корней и цепких веток ежевики. Я упала. Видишь, я, наверное, и чулок там порвала. Не говори ты хоть сейчас про дырку в чулке. Когда я рассказываю, ты всегда перебиваешь. Гизела сделала сердитое лицо, но потом продолжила. У меня нога так болела, что я не смогла сразу бежать дальше. Я поползла в листву. Там было очень тепло. А после криков и зова вдруг стало совсем тихо. И я заснула. Знаешь, от бега быстро устаешь. Когда я проснулась, среди деревьев было уже совсем темно. Я долго звала. А потом очень испугалась. Когда я вышла из леса, не нашла никакой дороги, но возвращаться в темноту леса тоже не хотела. Я увидела этот дом, но света в нем не было. Ворота стояли открытыми. Я не пошла в дом, а пошла в сарай и спряталась в сене. Петр, сидевший на краю стола, сказал только «Правильно». «Так, а теперь что будем делать?» спросила девочка. «Хочешь пойти со мной? Я хочу осмотреться вокруг». Они пересекли двор и вошли в огород. Гизела беззаботно прыгала между кустов и грядок. «Слушай, скоро здесь ягоды созреют. Жаль, что мы не можем так долго здесь быть. Не кричи так громко!» Петр внимательно посмотрел во все стороны. В конце огорода он обнаружил калитку. Кивнув Гизеле, он направился к ней. Калитка легко открылась. Они увидели, что мимо кустов пробегал небольшой ручей. «Можешь перепрыгнуть?» Гизела пожала плечами. «Не знаю. А он глубокий. Я немножко плавать могу». но сейчас вода еще холодная. «Ах, оставь! Там промелькнула голова!» Вдруг скрикнула Гизела. В одно мгновение мальчик рванул девочку к земле и сам растянулся рядом. «Тихо!» – прошептал он. Он посмотрел в ту сторону, куда показала Гизела. «Да, там мелькнула голова, а рядом еще одна. И вот обе головы поднялись из травы. Это были два мальчика, намного моложе Гизелы». Испуг был напрасным. Петр поднялся. «Что вы тут делаете, а? Мы были, мы хотели!» — начал запинаясь мальчик, чтобы был постарше. «Я так хочу кушать!» — пожаловался маленький. «У нас есть что покушать, идемте!» — сказала Гизела, которая мигом вскочила, когда увидела, что Пётр встал. «Ну-ну, девочка, не спеши, потом у нас самих ничего не будет!» — прошептал ей Пётр. «Но они же есть хотят, оно же не наше!» Ее большие голубые глаза смотрели так доверчиво, что Петр только вздохнул. «Делай, что хочешь», — сказал он. Они вчетвером вернулись в дом. Оба пришельца жадно ели. Говорить им было недосуг. Когда они наелись, выяснилось, что они тоже от кого-то отстали. Они тоже не были родственниками, как и Петр с Гизелой. Маленький, который не мог сказать, сколько ему лет, мог быть лет пяти-шести. Он был так слаб, что Гизела заметила, что они с ним дальше идти не смогут. Петр на это не рассердился, наоборот, он обрадовался, что девочка настроена задержаться в этом заброшенном доме. Гизела взяла управление в дом на себя. Это произошло само собой. Выяснилось, что один из вновь прибывших тоже Петр, и Гизела, чтобы отличить одного Петра от другого, называла его просто Пепс. Это переняли и другие. Меньшего звали Андрюша. Через несколько дней он немного оправился и весело бегал с остальными по дому, двору и саду. Петр иногда притрунивал их, когда было слишком шумно, чтобы играли потише. Глаза Петра были повсюду. Он всегда находил что-либо для пропитания – в погребе, в сарае, под навесом, муку, зерно. Приносил утром из курятника яйца, рубил дрова, разжигал Гизель огонь в печи, чтобы она могла приготовить что-нибудь покушать. Часто это были удивительные блюда, которые она изобретала. Она умела варить затерку, хотя в ней порой встречались довольно крупные комки. Хлеб давно кончился, и они должны были уже четвертое утро есть лишь затирушку. На обед была картошка с фасолью и квашеной капустой, которую они обнаружили в одной из бочек в погребе. «Можно ли это все так просто брать?» Сомневалась Гизела каждый раз. «Боже мой, Гизела, все испортится, если мы не съедим. Сколько раз тебе говорить? Или ты хочешь, чтобы мы все умерли с голоду?» – возмущался Петр. В обед, когда садились кушать, Гизела всегда произносила молитву. Сначала Петр над этим смеялся. Тогда Гизела сердилась. Да, она умела по-настоящему сердиться. Тогда его глаза сверкали. И она топала ножкой, напрочь забывая, что маме все бы это не понравилось. Каждый раз, когда ей бывало взбредет в голову топать ногами, мама быстро ее урезонивала. А вот с Петром все было иначе. Как только он замечал, что Гизела начинает сердиться, он тоже заводился, но тут же сдавался. Особенно часто капитулировал перед ее улыбкой. Однажды он сказал «Смотри, Гизела, ты всегда говоришь». «Что ты нам принес? Значит, это нам Господь или Бог, или кто там еще есть? Кого ты имеешь в виду, все припасает? Или ты это так просто говоришь?» Глаза Гизелы сразу сверкали, если Петр говорил такое. «Нет, я это не просто так говорю. Я верю, если люди этого дома не вернутся, то мы все можем кушать, что все это нам Господь отдает». Чаще всего дети обедали не в обеденное время, они ели, когда вздумается. Захотелось есть. Они бросали ей игру и бежали на кухню, чтобы посмотреть, что стало с картошкой или фасолью, которые утром Гизела поставила на плиту вариться. Она хорошо знала, что фасоль надо добавить в сало. Но как это случалось, пока не играли в саду, огонь часто угасал. Или Петр, вспоминая, что в прошлый раз ели недоваренную фасоль, так раскочегаривал, что картошка превращалась в кашу. Гизела огорченная стояла возле кастрюли, качала головой и слагала всю вину на мальчишек. «Это случилось потому, что вы меня всегда зовете играть. Надо сначала сварить, а потом можно идти играть. А теперь ешьте, что есть!» Но ей и самой такая еда не нравилась. Она твердо говорила себе, что на завтра она не пойдет во двор, пока все не сварится. Но из этого намерения ничего не получалось». Петр, который после завтрака всегда подметал кухню и помогал в уборке посуды, объяснял, ведь только что поели и еще слишком рано снова варить. «Ты же не обязана все утро здесь на кухне торчать, так не годится. И вообще, мы хотим с тобой играть, без тебя скучно. Малыши еще совсем глупенькие, с ними ничего по-настоящему не получается». «Ты еще успеешь пойти на кухню. Я тоже пойду с тобой, почищу картошку и разведу такой огонь, что обед быстро сварится». Гизелла не стала раздумывать. Солнце светило так ярко. Было намного заманчивее бродить по двору, чем одно сидеть на кухне. Кроме того, Петр был совершенно прав. Обедать было слишком рано. Когда Андрюша и Пепс посреди игры заявляли, что они так проголодались, дети заметили, что должно быть, давно наступил обед». Солнце стояло высоко над сараем. Петр притащил дрова, разгреб почти погасшие угли, а Гизелла начала усердно греметь кастрюлями. Между тем оба малыша уселись на подоконнике. «Что вы там делаете? Долго нам еще ждать? Пока свариться с голоду, можно умереть. Ныли они». «Тогда варите себе сами. Вы вообще ничего не делаете. А я всегда должна на вас работать. Если вы сейчас же не замолчите...» и не станете совсем вежливыми, тогда тогда я устрою вам короткий процесс. Совершенно серьезно заявила Гизела. Петр засмеялся. А что это за короткий процесс? А ты не смейся. Успокойся, Гизела. Я поговорю с этими наглецами. Если я сделаю короткий процесс... И он грозно посмотрел в сторону подоконника. Этого было достаточно. Малышей как ветром сдуло. Однажды на дворе было дождливо и неприветливо. И все четверо сидели на кухне. Петр сказал, если вдруг кто-нибудь придет, скажем, что мы все дети одной семьи. Но это же неправда, Петр. Ну, если и неправда, кому от этого плохо будет? Ты опять начинаешь лгать, красть. Нет, это мне не нравится. Знаю, знаю, тебе это противно. Из-за твоего Господа, да? Девочка кивнула. Интересно, при чем тут он? Какое дело этому Богу или Господу, если я скажу, что ты моя сестра? Это ему должно быть абсолютно все равно, если он вообще это слышит. Он слышит, Петр, это точно. Он все слышит и все видит. Ложь и воровство огорчают его. Тебе наговорили всякое, а ты в это веришь, потому что еще маленькая. Нет, Петр, взрослые тоже этому верят. Некоторые. Моя мама. Наш мисси. «Ах, ты еще не знаешь, кто это. Мы его так называли, потому что это миссионер. Это так длинно. В воскресной школе... Воскресная школа? Это еще что такое?» «Я только по рабочим дням ходил в школу», – вмешался Пепс. «А это и не похоже на обыкновенную школу. На занятиях воскресной школы нам миссии о Библии рассказывал. Это истории, но они на самом деле происходили, а не так, как в сказке про Ивана да Марью». «Например, рассказ про Ноев ковчег. Вы его знаете?» «Расскажи, расскажи!» – сразу попросил Андрей. «Это длинная история, но я расскажу ее. И еще расскажу, как Господь из воды вино сделал на свадьбе в Канне». «Такого не бывает, Гизела, чтобы вино из воды!» – Петр покачал головой. «Нет, бывает. Так написано в Библии. А Библия – самая главная книга, и многие люди ее читают». Сотни тысяч Библий издано, а может миллионы, я точно не знаю. Во всем мире люди читают Библию, а миссионеры плывут на пароходах далеко и повсюду раздают Библии. В других же землях люди вообще не читают по-немецки. Ха, что ты думаешь? Ты же этого не можешь знать, если ты никогда не ходил в воскресную школу. Библия напечатана и на английском, и на французском, и... я не знаю на каком еще. И на китайском, и на японском, и на африканском... и на всех языках мира, на каких говорят люди. А ты все еще не хочешь верить. Ах, Петр, это печально. Расскажи же про свадьбу, эту длинную историю. Нет, так со середины нельзя. Нужно начать с рождения нашего Господа». Это было так. Иосиф и Мария должны были явиться в Вифлеем, потому что все люди по приказу Ирода, он был в то время царем. «Так, когда в истории появляется царь, то это уже сказка». «Да помолчи ты, Петр, не слушай, если тебе не хочется, но и не мешай», – рассердился Пепс. Гизела лишь искоса взглянула на Петра и продолжала. «Все люди должны были встать на учет, этого хотел царь Ирод. И когда наступил вечер, они пришли в Вифлеем, Иосиф и Мария. Они очень устали, так как это была длинная и трудная дорога. Тогда еще не было поездов. Там Иосиф спросил в одном из постоялых дворов, «Это все равно как гостиница», Не могут ли они с Марией здесь остановиться? Но хозяин постоялого двора сказал, что все переполнено, так как все люди пришли на перепись. И тогда Иосев сказал, Мария устала, мы действительно не можем идти дальше. На что хозяин ответил, тогда спите на скотном дворе. И там во дворе родился маленький Иисус. Так это же история Рождества. Да, конечно, это история Рождества, Пепс. Ну, я ее знаю. Потом эти ангелы в поле и пастухи... и поэтому мы под Рождество ставим корыто-кормушку под елку. «Так это же просто так, рассказ!» Гизелла обернулась к Петру. «Да, рассказ, но быль, записанная так, как все на самом деле было. Потом дальше написано, как он вырос, и всем людям помогал и проповедовал. А потом был на кресте распят. Нет, Петр, это не просто рассказ». Петр встал. Он не хотел обижать к Гизеллу, но все это ему не нравилось». Он чувствовал себя неловко, выходило, что нельзя лгать, не даже чуть-чуточку. Малыши, ожидающие, смотрели на Гизелу, чтобы она рассказывала дальше. Она сидела молча, почти печально, скрестив руки. Пётр начал безразлично рыться в ящиках шкафа, который почему-то еще остался необшаренный им. Теперь он выдвигал ящик за ящиком, искал их содержимое. Фу! вдруг сплюнул он. Я думал, оно съесное и лизнул эту дрянь, а это стиральный порошок. Гизела в одно мгновение очутилась рядом. «Стиральный порошок? Прекрасно! Теперь я могу постирать ваши рубашки. Не смотри так и не смейся, я умею». Там под навесом я видела стиральную доску. Я тогда же подумала, был бы стиральный порошок, я постирала бы ваше белье. «А мы в это время в чем будем?» А «Вы разок наденете пиджаки без рубашек». На один день можно. Ты разведешь посильнее огонь, чтобы вы не мерзли. Так или иначе мне нужна горячая вода. Петр не соглашался. Твоими руками хорошенькое дело. Да ты еще аж паришься. Нужно, наконец, постирать, Петр. Мальчик поддался. Он поднял в кухне шум и гром. Он должен был притащить корыто и стиральную доску. Потом поставил на плиту самую большую кастрюлю. Вместе вчетвером они наносили воды. Потом мальчики должны были сдать свое белье, и сама Гизела все свои вещи, кроме платья и чулок, опустила воду. «Петр, ты посильней пошуруди, чтобы вода скорее нагрелась». Стиральный порошок был насыпан в кастрюлю. и Пока вода в ней медленно нагревалась, Гизела направилась на поиски прищепок. «Где ты потом повесишь белье, чтобы оно высохло?» «Дождь начинается, на дворе его не повесишь». Пепс и Андрей, между тем, построили из прищепок что-то наподобие железной дороги, и прищепки ездили по большому кухонному столу. «Здесь везде столько свободного места, Петр. Может, ты сможешь мне где-нибудь веревку натянуть?» «Хорошо, я поищу где-нибудь веревку. Но скажи-ка, что мы будем сегодня кушать? Плита занята твоей стиркой, а где ты хочешь варить?» Гизела ударила себя по лбу. Вот дела, а у нас и хлеба нет. Скажи еще, что ты хочешь хлеб испечь, тогда ты истратишь муку, и у нас даже супа потом на завтрак не будет. Нет, хлеб печь она не хотела, она и не знала бы с чего начать. Для малышей стирка стала настоящим праздником. Когда щелочь запарили в большой ванне, и Гизела начала старательно тереть белье на стиральной доске, мальчики открыли для себя мыльную пену. «Мыльные пузыри! Мыльные пузыри!» Один громче другого кричали они, бегая во двор в поисках соломинок. И вскоре пестрые шары носились по всей кухне и вылетали из окна. Петр наблюдал за игрой. Вскоре и он не смог устоять перед соблазном. Пока Кизела самозабвенно трудилась над стиральной доской, все трое наперегонки надували мыльные пузыри. «Ой, Петр, посмотри, что такое! Твоя рубашка совсем разлезлась!» «Теперь у тебя нет рубашки, и в этом виновата я!» Вдруг, сожалением сожалением воскликнула маленькая прачка. Петр сказал холодно. «Видишь, вот результат! Только не огорчайся слишком! Она бы и без твоего старания скоро разлезлась!» «И что теперь будем делать? Ты же не можешь ходить без рубашки!» «Почему не могу? Рубашку же из-под пиджака не видно! Ни один человек не заметит, есть на мне рубашка или нет!» «Нет, Петр!» Рубашку человек должен иметь. Ну а если Гизела ее порвала? Я же на самом деле не хотела ее рвать. Только не начинай реветь. Из-за какой-то рубашки. Давай посмотрим там наверху. На потолке стоит ящик со старыми вещами. Может, там найдем одну? Мы что, сегодня совсем кушать не будем? В один голос закричали малыши. Тогда Петр и Гизела отправились на поиски. Успокойтесь, оба! Если бы мы не пришли, вы бы давно умерли с голоду и лежали там в зарослях. Ты не должен так говорить, Петр, они же голодные. Сейчас что-нибудь получите, но нам надо сначала Петру поискать рубашку. Конечно, оба они оставили свое, мыльные пузыри и мыльные пузыри, и тоже хотели видеть, что там на потолке скрыто. Этот день, несмотря на дождливую погоду и стирку, был по-настоящему необыкновенный и замечательный. В ящике на крыше они нашли старые платья, фартухи, шляпы с бантами и перьями, старомотные туфли и толстые шерстяные чулки. Они были так засыпаны нафталином, что все четверо начали долго чихать. Лишь когда начало темнеть, они вспомнили, что внизу в ванне недостиранной лежит еще большая часть белья, и что до сих пор еще не обедали. К счастью, угли еще тлели, и огонь легко снова разгорелся. Я посмотрю, нет ли яиц. А ты сможешь спечь лепешки? Я не знаю, можно попробовать. Для этого нужно молоко. Это я знаю точно. Вода тоже пойдет. А теперь убери, наконец, свое корыто. Петр, что у нас в кухне творится? Ужаснулась Гизела. Если бы это моя мама увидела, вот бы она ругалась. Ой, лучше бы я не брала за стирку. Тогда мы не нашли бы всю эту красивую одежду. А я смогу надеть новую рубашку. Она, во всяком случае, лучше, чем была моя, только немного длинная. Началась у Гизелы ее милая работа – лепешки. Сковорода, которая стояла в столовой, была такой тяжелой, что она не могла с ней справиться. Она положила в нее огромный кусок жира, а потом тесто, что они с Петром замесили. В сковороде забулькало. Гизела попробовала лепешку поддеть ножом, чтобы посмотреть, поджарилась ли. Она видела, как это делала мама. Но тесто было так своенравно, оно приставало к сковороде, и Гезела не видела никакой возможности перевернуть лепешку. «Петр, попробуй хоть ты, сковорода такая тяжелая!» «Теперь я еще и варить должен», – ворчал он в комической растерянности. Но перевернуть лепешку ему тоже не удалось. Тесто крепко приклеилось к сковороде, а вокруг лепешки по краю сковороды плавал жир. «Что-то мы сделали не так». «Добавка немного муки в тесто. Оно слишком мягкое». «Нет-нет, мама тоже клала тесто в сковороду ложкой. Ты же видишь, что не получается». «Хорошо, если ты так хочешь», — согласилась Гизела и добавила муки. «Я скоро упаду от голода», — проворчал Пепс. «Ты бы помолчал. Кушать и спать целый день ничего не делать, а потом кричать, если нужно чуть-чуть подождать». И вот они ели прямо из сковороды. Это... полупеченое, полугорелое тесто. Никому оно не понравилось. Надо бы немного сахаром посыпать. Сахаром? А у меня нет больше, потому что вы каждое утро просите немного подсластить суп. Гизела, знаешь, в погребе есть варенье. Ах, да, варенье. Этого ты нам еще не говорил, воскликнул Пепс. А я что, обязан вам докладывать? Пётр отправился в погреб и вернулся с большой вазой. В ней было доверху с горкой сливового варенья, и ужин превратился в настоящий праздник. Так и жила эта маленькая семья, радостно и беззаботно. Они шли спать, когда уставали, и вставали, когда просыпались. Они ссорились и снова мирились. Если Пётр ругал малышей, Гизела его успокаивала. А если сердилась Гизела, Пётр устанавливал мир. Никто о них не заботился, и они ни о ком не спрашивали. Только вечером, когда они поднимались в большую спальню, где они все четвером вместе спали, Гизела постоянно повторяла. «Петр, завтра я обязательно должна идти дальше и искать маму. Она, наверное, уже давно меня ждет». «Ах, оставь! Где ты ее будешь искать? Ты еще раньше времени придешь». «Я на днях пойду через лес на дорогу и посмотрю, не закончилась ли война. Здесь еще долго можно жить». И Гизелла успокаивалась. но лишь потому, что усталость брала свое и не давала ей возражать. Прежде чем веки ее смыкались, она скрещивала руки и, помолившись, чтобы Господь сохранил их этой ночью, засыпала. Петр редко мог так сразу заснуть. Когда он слышал ровное дыхание малышей и видел свернувшуюся калачиком в своей кровати Гизелу, он потихоньку открывал окно и вслушивался в ночь. Темное небо словно нависло над домом и лесом. Летучая мышь прошмыгнула и напугала мальчика. Ветер тихо шуршал листьями. «Ни выстрела, ни звука, ничего. Может, люди о них совсем забыли? Может, война обошла этот дом, и никто их не побеспокоит? Как долго можно здесь оставаться? Однажды этой девочке все-таки нужно вернуться к матери. Где она может быть?» Петр подумал о своей матери, о своей маленькой сестренке. Он чувствовал пронзительную боль в сердце и закрыл глаза. Но эта картина, эта страшная картина, еще отчетливее встала перед глазами. Он сжал зубы, он мог бы кричать. Только стон вырвался из его груди. «Не думать об этом! Не думать об этом!» Он обернулся назад в комнату. Гизела, маленькая, веселая Гизела, такой милой и веселой была и его маленькая сестренка. а иногда такая же упрямая и сердитая. А теперь? Нет, с Гизелой ничего не должно случиться. Кто у него еще есть? Он отвезет ее домой. Может быть, если ему удастся, может быть, он останется у этих людей, у матери Гизелы, если он расскажет, что случилось с его матерью и сестренкой. Снова картины ужасов встали перед ним. Он выпрямился в своей постели. Наконец и его объял сону. Никто из детей и даже 14-летний Петр не мог позже сказать, как долго длилось их пребывание в этом оставленном крестьянском доме. Гизела и малыши жили беззаботно. Кроме вопроса, когда можно пойти домой, ее не волновали никакие проблемы. Малышам эта жизнь нравилась, и они радовались всем сердцем, когда Петру удавалось уговорить Гизелу еще немного подождать. Иногда ему приходилось пускать в ход все свое искусство уговаривать». Вечером это удавалось легко, но если этот вопрос вставал днем, поводом обычно было что-нибудь по хозяйству. Когда разговор заходил о матери, тогда Гизела становилась совсем расстроенной. Она стояла перед Петром, глаза ее сверкали, она сжимала кулачки и наступала. «Ты, Петр, скажи, когда мы пойдем?» «Если ты не хочешь меня вести, я сама пойду». «Да, я одна». И тогда ты будешь виноват, если со мной что-нибудь случится, или я заблужусь. Замолчи, Гизела, пожалуйста, замолчи. Я поведу тебя, я тебе точно говорю, поведу. Но пойми же, сначала должна война закончиться. Такие перепалки случались нередко. Петр не подавал в виду, что он глубоко в себе прятал тайную заботу, которая все снова и снова обдавала его горячим жаром среди игры. Однажды он притащил две доски из дровника к дальней калитке сада. На вопрос Гизелы об этом он ответил уклончиво. Между тем запасы колбас и жиров заметно таяли. Пётр напоминал, что надо быть экономными. Гизела понимала это, но малыши ворчали. Тогда Пётр входил в такую ярость, что Гизела удивленно говорила: "Пётр, Пётр, мне страшно, не будь таким злым". Он успокаивался, но когда Гизела его не видела, Он отвешивал Пепсу и Андрею довольно ощутимые подзатыльники и пинки. «Если вы хоть словечком обмолвитесь Гизеле, что я вам поддал, я вас затолкаю в погреб, и умирайте там с голоду. Радуйтесь, что мы вас приняли». При такой обработке они обои опускали головы и молчали. Но они его недолюбливали. Однажды солнечным днем наступили перемены. Они обозначали конец беззаботным дням в этом лесном дворе. Они играли в прятки в саду. Гизела отыскала себе укромный уголок и была уверена, что Пётр будет долго ее искать, пока найдет. Она его застукала. Кого увидели, должен был как можно быстрее бежать к условленному месту и трижды громко крикнуть «Раз, два, три, ты гали!». Если же тот, кто искал и нашел, вперед прибегал к этому месту, то он кричал «Раз, два, три, Гизела, застукана! Или Андрей, или Петр, кого он нашел, кого застукали, должен в следующий раз искать. Гизела сразу высмотрела, как ей быстрее добежать до Липы, стоящей под окном кухни. Там они застукивали. О, она, конечно, быстро промчится среди кустов и деревьев, прибежит вперед Петра и застукается. Она заранее радовалась своей находчивости. А вот и Петр бежит. Пепса он, наверное, уже увидел. А почему он не бежит его застукивать? А вот он и Андрея нашел. Гизела хотела всех опередить. Она выскочила из своего укрытия и помчалась через поляну к дому. Тут она услышала за спиной запыхавшегося Петра и быстрые шаги. Она как раз хотела радостно закричать, но почувствовала, как он сильно дернул ее за подол платья, что она потеряла равновесие и упала. Она так шлепнулась, что вскрикнула от боли, и слезы выступили у нее на глазах. Но тут она увидела над собой лицо Петра. Он зажал ей ладошкой рот и с выражением глаз, которое Гизела так боялась, выдавил. «Тихо, Гизела, тихо! Они здесь!» Гизела не совсем поняла, о ком речь. Только неосознанное чувство подсказало ей, что Петр увидел опасность. Наверное, опять что-то страшное, что не раз встречалось в пути за эти недели их странствования. Об этом она стала почти забывать». Но она тут же поняла, что должна следовать за Петром. «Оставайся здесь лежать, на этом месте. Тогда тебя из дома за кустами не видно. Я за тобой сейчас приду». Петр сказал это быстрым шепотом. Потом он пополз перебежками от куста к кусту, от заросли к заросли. Наверное, он Андрея и Пепса уже предупредил. Гизела лежала плашмя на животе, и когда она слегка приподняла голову, то увидела три маленькие фигурки – которые спешили к задворкам сада, калитки, калитке, склоняясь и прячась за кустами. Девочка была так напугана, что забыла про ушибленную ногу, которая из-за испуга перестала болеть. «Дорогой Господь, помоги нам! Не допусти, чтобы с Петром что-то случилось!» — молилась она. В то же мгновение он снова появился возле неё. «Я и не видела, как ты подошел! Шш, Нагнись и иди за мной!» Девочка выполняла советы Петра как могла. Теперь она и сама слышала доносившиеся со двора шум и песни. — Что, вернулись хозяева дома? — шепотом спросила она. Петр покрутил виска. — Солдаты! Ты знаешь, я их не очень боюсь. Что они мне сделают? Петр только взглянул на нее, и она замолчала. Теперь только она поняла, для чего Петр доски притащил. Они были положены через ручей за зарослями. «Здесь можешь распрямиться, отсюда нас не видно». Голос мальчика прерывался от волнения. Пепс и Андрей уже ждали их. «Для этого тебе нужны были доски?» спросила Гизела. Петр кивнул. После того, как он спихнул в воду доски, по которым они перешли, и те уплыли, Петр повел ребят по другому берегу вдоль ручья. «Но, Пётр, тогда мы не сможем вернуться. Нам этого и не нужно». «А они там не должны знать, что мы здесь перешли». Они все равно заметят, что здесь кто-то был. В печке еще наверняка тлеет угли. Если начнут искать, будет лучше, что досок нет. «О чем ты только не думаешь, Петр?» Возле дуплистой Ивы он объявил привал. «Сюда можете влезть все трое. Сидите совсем тихо. Я сразу вернусь. И отпустите ветви перед входом. Тогда ни один человек вас не увидит. Только молчать. Поняли?» «А ты куда?» Петр не ответил. Он это место уже несколько дней тому назад присмотрел. На всякий случай подумал он про себя. И вот пригодилось. Перочинным ножом он срезал несколько ветвей, поставил их перед отверстием дупла. Потом он побежал обратно, перепрыгнул через ручей и поспешил, пригнувшись, приседая, как он это только что сделал, собирая детей, снова к дому. Когда его шаги стихли, Андрей заговорил первый, шепотом, немного передразнивая. «Почему он ушел? Он, наверное, опять хочет поесть колбасы и сала. а нам ничего не достанется». «Замолчи, Андрей! Ты не то говоришь! Мы же всегда с вами делили все, что имели. Петр, может быть, нам еще что-нибудь в дорогу припасти хочет?» А хоть бы его не поймали! Давайте совсем тихо помолимся!» «Господь слышит, и тогда, когда молишься, молча про себя!» «Ага!» – произнес Пепс. «Да, он слышит, это я точно знаю!» Петр над этим смеется. «Не говорите так громко!» «Когда то недавно была на кухне и готовила еду, я его спросил. Это правда, что ты про Бога говоришь? Что он слышал в твоих молитвах? Он только засмеялся. Видишь, какой он, а ты его все защищаешь». «Пепс, ты знаешь, кто ты? Ты нехороший. Сейчас, когда солдаты здесь, и Петр вернулся, чтобы нам что-нибудь принести, ты, что ты думаешь, он хочет?» «Да, немного, может быть, еды в дорогу для себя или для тебя. Они же всегда к нам хорошо относились, и когда я не мог идти дальше», – вмешался теперь Андрей. «Ты же первый сказал, что он для себя колбасы и сала принести хочет». «Да, сказал, потому что ты так всегда говоришь». «Давай хоть сейчас не ссориться. Вы же не можете пойти туда и посмотреть, что он там делает? Этого вам не хочется. Я бы пошла». Но если Пётр сказал, чтобы мы здесь оставались, значит так лучше. Я вот вам что скажу. Я верю, что Господь нам Петра для помощи послал. Мы бы с вами разве могли бы сами через ручей перебраться? Он же давно для этого доски положил. Пётр хороший, умный, вообще... Да, к тебе он хорошо относится, потому что он тебя уважает. Мы тебя тоже уважаем. Но ты и думаешь, что он хороший и все такое, потому что ты к нему хорошо относишься. Тебе он никогда не дает за трещин и пинков. А вам дает? Да, и угрожал нас в погребе запереть, если тебе расскажем. Говорит, чтобы мы там с голоду умерли. А теперь у него нет больше погреба, в котором он нас бы мог запереть. Теперь его, может, солдаты затолкают в погреб, и он там умрет с голоду. О чем вы говорите, Пепс? Я этого совсем не знала. За что он вас бил? Ни за что». И лучше бы он вообще не возвращался. «Ты плохой пацан. Что с нами будет, если Пётр не вернется? Он же должен меня в Дюссельдор увести. Вы знаете, как это далеко? Туда надо три дня на поезде ехать. Или два. Два – это точно. Так далеко вы хотите идти? Ах, он это вовсе не может. Он это только говорит. Хоть бы он что-то принес поесть. Я уже снова проголодался». Вот видишь, а за обедом ты не хотел кушать картошку. Говорил, что я мало жиру положила. Я хочу вылезти отсюда. Давайте посмотрим, может, он уже идет? Успокойтесь, наконец, он скоро придет. Тени от деревьев, стоящих на берегу, уже удлинились. Дети сидели в дупле, тесно прижавшись друг к другу и прислушивались в том направлении, где они перешли через ручей. Меньший заснул, прислонившись головой к девочке. Пеп смолчал. Девочка сидела, скрестив руки. Мальчик недоуменно смотрел на нее, как она беззвучно шевелит губами. Она снова молится, подумал он, и это его успокоило. Совсем стемнело. На верхушке дерева сладко с переливами пел дрозд. Петр достиг дома незамеченным. Из большой комнаты с красивой мебелью раздавался смех, разговоры, бренчание. Он вбежал по ступенькам первого этажа. Он хотел принести Гизели одеяло и подушку. Кто знает, где в ближайшие ночи придется останавливаться. В лесах, сараях, где-нибудь под открытым небом. Так пусть, по крайней мере, у нее будет подушка под головой и одеяло, чтобы завернуться. Ночью же всегда прохладно. Вот если бы еще что-нибудь из еды прихватить. Но для этого надо дождаться ночи. Шаги по ступенькам заставили его съежиться. Одним прыжком он достиг кровати, залез под нее и, совсем прижавшись к стене, Тянул ноги. Шум многих тяжелых сапог приблизился. Дверь отворилась. Сердце Петра забилось. Вдруг его найдут? Будет ли у него возможность взять одеяло и подушку, прежде чем ему придется бежать? Ноги, которые он мог наблюдать из своего укрытия, входили и выходили, выходили и входили. Наверное, добрались до шкафа. На пол летело белье. Никто не наклонялся, чтобы поднять что-то. Два, три, четыре сапога топтались на нем. Голоса и смех наполнили комнату. Потом все ушли. Но голоса и шаги слышались где-то совсем близко. Петр лежал неподвижно. Эти минуты казались вечностью. Как отсюда выбраться? Подождать, пока стемнеет? Будут ли те трое там, за полем? В старой Иве терпеливо ждать, пока он вернется. Гизелла, конечно, понятлива. Но малыши... «Наверное, задают ей работу. Андрей, который всегда есть хочет, так нетерпелив. Пепс тоже не лучше. Когда наступил вечер, а есть нечего, кто знает, что они предприняли?» Между тем становилось тише. Снизу неотчетливо доносились шумы пения. Медленно, осторожно Петр вылез из-под кровати. Прислушался. Никого. Наверное, все собрались внизу и едят, и пьют. В погребе было вино. Петр его никогда бы не тронул. Он не любил вина, а для других, кто был с ним, она тоже ничего не значила. Петр рванул одеяло с кровати и побежал в соседнюю комнату, чтобы взять подушку. Но тут всюду валялись перья, подушки были вспороты, они не были больше пригодны. Петр заскрипел зубами от злости и задумался. Он быстро соображал. Наверху сарая тоже были постельные принадлежности. Там, может быть, еще и была пригодная подушка для Гизелы. С одеялом под мышкой он открыл дверь и столкнулся с высоченным парнем. Из обоих глоток раздался крик. Один победный вой, который мгновенно привел всех в движение, другой — крик был смешан со страхом и злостью. Петр бился, кусался, царапался, топал, но ничего не помогало. Две, четыре, шесть рук схватили его и били. Из носа струйкой бежала кровь, и он потерял сознание. Когда он пришел в себя, ярко светила луна. Он попытался приподняться и застонал от боли. Липкая, еще не засохшая кровь была на шее, на лице, на руках. Все тело его болело. «Гизела!» — ударила ему в голову. Как долго он здесь пролежал? Ведь уже ночь. Ждет ли еще Гизела в дереве за ручьем? Боится ли? А может, она сейчас плачет? А малыши? Как она справилась с ними без него? Он не достал ни одеяла, ни подушки, ни еды, да к тому же до крови сбит. Что теперь? С пустыми руками возвращаться? В доме было удивительно тихо. Месяц блистал в стеклах окон. Несмотря на боль, Петр стал подвигаться к двери. Никто не шевелился. За кухонным окном лежали куриные перья, валялись обрубленные головы домашней птицы. Он вспомнил, как недовольна была Гизела, когда он говорил, что надо зарубить кур. «Это же курам больно», — говорила она, и что-то подобное. Петр осторожно приподнялся и заглянул в кухонное окно. На столе стояли бутылки. Они, конечно, были пусты. И там, посреди стола, лежал большой кусок копченого свиного мяса, остаток от задней ляжки. Его надо взять. Прижимаясь к стене, он прокрался в дом. На ощупь нашел кухню. Схватил и осторожно обратно, с бьющимся сердцем. «Повезло!» Луна ярко освещала ступеньки, ведущие в дом. Если сейчас быстро сбежать, может быть, все-таки он найдет еще одеяло и подушку для Гизеллы. На первом этаже перед спальней он наступил на что-то мягкое. Он ощупал и поднял. Это было одеяло. Как хорошо, что ему теперь не надо входить. Конечно, это было то самое одеяло, которое он потерял, когда его схватили. Рискнуть еще наверху из чердачной комнаты что-то взять. Или из комнаты рядом, где еще немного муки есть. Все пригодится. Тихо, тихо, шаг за шагом. Он вздрогнул, когда под его ногами вдруг скрипнула половица. Притаил дыхание, прислушался. Ничего не слышно. В доме полная тишина. Дальше дверь в чердачное помещение открыта. Он знал совершенно точно, в каком углу стоял огромный сундук с постельными принадлежностями. Сердце неистово билось. А вдруг за ним следом кто-то поднялся по лестнице. Спрятавшись за одним из ящиков, он прислушался. Никого. Кровь шумела в его ушах. «Гизела, все из-за тебя». А вот и ящик. Пошарил. Вот еще одна подушка. Быстрыми движениями Петр завернул подушку и часть укрока в одеяло и прокрался вниз. И лишь когда он тихо закрыл за собой дверь, он облегченно вздохнул. Прижимаясь к стене, В тени сарая он прошел в сад. Когда он прыгал через ручей, силы оставили его. Он только успел кинуть сверток на другой берег, сам же приземлился в воду. Мокрый до ниточки выполз он на сухое, отдышался немного и побрел к Иве. Раздвинув ветки в неверном свете луны, он увидел всех троих мирно спящими. Обессиленный, он опустился возле дерева на землю. Голос Гизелы прервал беспокойный сон Петра. «Ох, Петр, Петр, что случилось? Что ты такое сделал? Ты же весь в крови!» Как приятно была ее забота. Он медленно приподнялся. «Ничего страшного, Гизела. я тебе принес одеяло и подушку, и еще кое-что покушать». «Покушать? Да, дай сюда, я так хочу есть!» Это, конечно, голос Андрея. Однако, когда Меньший вылез из своего укрытия и увидел Петра, он сразу замолчал. «Что с Петром случилось?» По щекам Гизеллы текли слезы. «Что случилось?» «Не плачь!» Большим кухонным фартухом, который она себе вчера повязала, девочка вытерла слезы. «Идем, Петр, я тебе помогу. Надо тебе кровь смыть. Очень больно. Тебя так долго не было». Поток слов Гизелы, обращенный к Петру, продолжается. И он позволяет ей за собой ухаживать. Какая она ласковая, эта маленькая Гизела, порой своенравная и упрямая. Они пошли к ручью. Гизела помогала ему. Насколько это возможно, она стирает углом мокрого фартука кровь с его куртки. Но на ней остаются сплошные темные пятна. Здесь на одеяле тоже кровь, большое пятно. Может быть, его состернуть? «Ах, оставь, это неважно. Нам нужно отсюда уходить, а то они там в доме проснутся и меня еще раз поймают». «Но я хочу кушать. Вчера вечером мы ничего не ели, а теперь надо бежать. Я не могу, потому что я сильно хочу кушать». Петр не отвечал. Он оглядывался во все стороны и только видел серое хмурое небо. «Теперь, Пепс и Андрей, помолчите. Сначала нужно уйти отсюда. Если что-нибудь с Петром случится, «Что мы тогда будем от ней делать?» Она обернулась к Петру. «Давай пойдем по дороге прямо, чтобы уйти от этого дома». «Но теперь мы пойдем только к нам домой и нигде больше не будем останавливаться, правда, Петр?» «Да, надо уходить. Но идти по дороге вдоль речки нам нельзя. Я вот смотрю, где солнышко всходит». «Ну, если ты хочешь подождать, пока покажется солнце, — сказал Пепс, — то можно сначала и поесть». При такой погоде его еще долго не будет. Петр его будто не слышал. «Дело в том, Гизелла, — объясняет он и ведет себя так, будто этих двое здесь вообще нет. Я должен знать, где солнце всходит, там восток, а нам нужно на запад. Значит, нам надо идти впрямо, в прямо противоположную сторону, понятно? Если ты так считаешь, значит, оно так и есть. Но откуда ты это знаешь? Это мы в школе учили». Я имею в виду восток и запад. А что Дюссельдорф на западе находится, на западе Германии, это вообще-то и ты должна знать. Я точно не знаю. Может быть, нам об этом в школе говорили, но только я забыла. Но это теперь все равно. Хорошо, что ты знаешь. Правда, ты приведешь меня домой. Одна я никогда дорогу домой не найду. А это направление по солнцу я вообще не знаю. Гизела вчера ты говорила, что к вам надо два или три дня ехать по железной дороге. А сегодня ты хочешь идти домой пешком? Пешком ты никогда не дойдешь. Петр сердито взглянул на Пепса, но ничего ему не сказав, обратился к Гизеле. Можешь не беспокоиться, я отведу тебя. Но нам нужно малышей взять с собой, у них кроме нас никого нет. И потом ты не должен Пепсу и Андрею давать подзатыльники и тычки, понимаешь? На ябедничали обернулся Петр к малышам с угрожающим видом. «Мы между собой разговаривали вчера, когда тебя долго не было, и оно вышло само собой». «Так, само собой. Вы думали, теперь его нет, и он не вернется. Теперь можно все рассказать?» «Понятно, но подождите». Он повернулся к ним спиной и взглянул на Гизелу. «Ты можешь мне поверить, это неправда. Только когда они были непослушными и недовольными едой, или что-то съели без разрешения, а так, без причины, я их не лупил». «Но если теперь я им дам, то как следует!» И он выразительно посмотрел на них через плечо. «И это будет часто?» Он взял узел и сказал коротко. «Теперь пошли. Утром солнце всегда светило из-за сарая. Значит, мы должны идти в этом направлении». Так они отправились через поля навстречу серому утру. Вскоре они вышли на полевую дорогу, которая вскоре влилась в более широкую. Но эта дорога показалась Петру подозрительной. Он все оглядывался и осматривался по сторонам. «Теперь уже и Гизела спросила, может, можно уже немного покушать?» Петр кивнул. «Вон там, возле кустов, остановимся». Они пересекли поле и уселись возле кустов на траве. Здесь дозревало большое капустное поле и пахло полусгнившими кочанами. Петр вынул перочинный нож, обрезал кочан и очистил гнилые листья. «Что, это мы будем есть?» – спросил Пепс. и сразу получил от Петра крепкий тычок в бок. «Подожди, возьмешь, что получишь, понял? Но ты же сказал, что принес что-то поесть!» «Принес!» И Петр развернул кусок окорока. «Это для Гизелы. «Нет, Петр, мы поделим, а то я не буду есть ни кусочка от него. Я люблю сырую капусту. Я и не знала, что она внутри такая белая». Они поделили еду и двинулись дальше. Они проходили поля и леса, шли узкими полевыми дорогами и только издали смотрели на крыши крестьянских домов, видневшихся среди зелени деревьев. Первый начал жаловаться Андрей. Он сказал, что не может больше идти. «С вами мы еще помучаемся», — проворчал Петр. Гизелая, которая не хотела первая показывать, как она устала, вступилась за него. «Да, Петр, я тоже больше не могу. Нам надо отдохнуть. Наверное, уже скоро вечер. К тому же мы шли очень быстро». Вон там за сараями, может, остановимся. Вечер? Что ты говоришь? До вечера еще далеко. Если мы по столько мало в день будем проходить, то мы не дойдем до Дюссельдорфа. Наступит снова зима, и что мы потом будем делать? Нет, надо идти дальше. Если бы Андрей не начал жаловаться, ты бы не предложила остановиться. Ты всегда поддерживаешь малышей. Ах, ты тоже скажешь. Зима же только что прошла. Мы уже как-нибудь дойдем до дома». Мы только еще не привыкли идти много. Я во всяком случае не пойду дальше сегодня, чем до тех вон сараев. Вот. Гизела гордо подняла голову и пошагала дальше наискосок через поле по направлению к сараям. Упрямая индюшка! зло крикнул Петр и не останавливаясь продолжал идти вперед. Но возле сараев он все же остановился и подождал, пока и эти трое подойдут. Гизела немного напугалась, что теперь будет, и поэтому обрадовалась, что Петр уступил. Она гляделась и увидела, что середина сарая свободна. Здесь зимой хранилась морковь. Пётр, посмотри, здесь еще много моркови. Теперь у нас есть что покушать». Выжидающе посмотрела она на него. «Не сердись больше. Знаешь, завтра мы будем идти долго. Тогда мы уйдем совсем далеко». Пётр лишь пожал плечами, бросился в сено, отер грязь с одной моркови и начал молча жевать. На следующее утро Петр оставил своих троих спутников в сарае, а сам отправился один. «Я хочу послушать, о чем в селе говорят. Что вообще происходит? Мы же ничего не знаем, что произошло за это время, пока мы мирно жили в брошенном доме». Малыши были согласны. Когда Гизела оставалась с ними, у них не было никаких забот. Они жевали одну морковку за другой и барахтались с Гизелой в душистом сене. Прошло довольно долго, пока Петр вернулся. Девочка выжидающе посмотрела на него. «Война кончилась, — говорят люди, — сообщил Петр, — но по всему селу бродят чужие солдаты. Что же нам теперь делать, Петр? — со страхом посмотрела Гизела на Петра. Петр нагнулся, завернул подушку Гизела в и пошел по полю. Малыши, один потолкнув другого, дали знать друг другу, мол, если у Петра такое лицо, то шутки с ним плохи. Гизела шагала рядом с Петром». «Может, мне пойти в село и попросить что-нибудь покушать?» «Нет, не надо. Лучше, если мы как-нибудь сами». «Я совсем не боюсь, Петр». «Вот!» — недвусмысленно покрутил Петр пальцем у виска. Гизелла остановилась и, сверкающими от злости глазами, посмотрела на Петра. «Почему? Вот!» — спросила она и повторила его жест. «Не такая я уже дурочка. Я же вам варила и даже стирала. И вообще, если по мне...» Я спокойно пройду среди русских солдат, я совсем не боюсь. А вообще, я ни одного не видела. Они еще вооружены, ведь война кончилась. Малыши молча стояли в стороне. Такого, чтобы Петр и Гизела сильно поругались, они еще не видели. Прежде Петр всегда уступал Гизеле, если она хотела что-нибудь иначе, чем он. Но теперь он упрямо стоял на своем. «Точно! Ты самолюбивая индюшка!» Он, обернувшись к Гизеле, снова покрутил себе у виска, отвернулся и, зажав узел под мышкой, отправился полем дальше. Гизела остолбенела. Стоя руки в боки, она не тронулась с места. Крупные слезы покатились по ее щекам. Ну, и наглый же он. Пеп сочувственно посмотрел на нее. Андрей не знал, как себя вести. Ожидающе он глядел на Гизелу. Она вдруг рванулась с места. Петр! Он медленно повернулся. Она подбежала к нему. «Петр, не сердись. Я пойду, как ты скажешь. Разве мы не можем терпеть друг друга?» «Я могу, но ты как упрямый козел». Петр тяжело и грустно, опустив плечи, поплелся дальше. Малыши поспешили за ним, озабоченные и испуганные. Кто знает, что из этого дальше получится. К обеду, когда снова все почувствовали голод, Петр начал вслух размышлять. «Где-то надо было раздобыть что-нибудь поесть». Село, что лежало перед ними, выглядело так мирно, что Гизела сказала. «Петр, я зайду в крайний дом». Петр перебил ее. «Тогда уж лучше я. Или Пепс». «Да, и Андрей может пойти. Просто спросить, не подадут ли что-нибудь поесть. Пусть каждый о себе сам позаботится. А тебе уж я позабочусь». «Но, Петр, как малыши о себе могут сами позаботиться? Такого нельзя. Мы же должны все вместе делать». «Ага, все делить». Что нам делить? — Ну, если мы что-нибудь раздобудем, то у нас будет что делить. — Хорошо. И где ты надеешься что-то раздобыть? — Достать. Вот в чем дело. Каждый должен сам. Я во всяком случае побираться не буду. — Что каждый должен сам? Кусая нижнюю губу, Петр молчал. — Я уже знаю, что ты снова имеешь в виду, Петр. Организовывать, да? Мальчик кивнул. — Но ты же видишь... Здесь нет никакого заброшенного дома. Сейчас ты не можешь сказать, что что-то испортится или еще что-то. А это Петр уже называется «красть». — Ну, а если и красть, нам же нужно как-то раздобыть еду. — Гизелла, пусть Петр идет, — посоветовала Пепс. — Нет, так нельзя, такого не будет. Лучше я сама пойду к людям и расскажу все о нас. Может, тогда они нам дадут что-нибудь поесть? — Конечно, дадут что-нибудь. Они медленно приближались к селу. Возле зарослей они остановились. «Пепс, мы с тобой пойдем в село. Гизелла с Андреем пусть останутся и ждут». Пётр, я знаю, что ты хочешь сказать. Успокойся только, я все сделаю как надо». Гизела лишь посмотрела им вслед. «Что нам теперь делать, Андрей? Пётр мог спокойно взять нас с собой». «Он только не хочет, чтобы мы видели, что ему подадут. Он хитрит». «Нет, Андрюша, не говори так. Это, наверное, из-за солдат. Но я их совсем не боюсь». Что они нам сделают, если война уже кончилась?» Было совсем тихо. Солнце ласково грело. Жаворонки заливались высоко в голубизне неба. Гизела приставила руки к глазам и смотрела в эту ясную синь. «Ты только послушай, Андрюша, как жаворонок поет. Как хорошо! Я бы тоже однажды хотела запеть громко и радостно. Какой хороший день!» Она смотрелась. «И везде цветы. Давай сделаем большой букет». Она вскочила и начала собирать на поле цветы, но тут же остановила себя. «Собственно», — сказала она медленно и печально, — «в этом нет смысла. Мы же их не можем взять с собой. У нас даже вазы нет. А так нести в руке они только завянут. Жалко». «Гизела, ты на самом деле веришь, что Петр нас может привести к вам домой?» «Конечно. А почему бы нет?» «Это же так далеко. И по правильному ли мы пути идем? Откуда это он может знать?» «Если бы я только могла знать, что он там в селе делает. Пойдем посмотрим. Я не хочу здесь сидеть и его ждать». Андрей сразу согласился. Они пошли по той же дороге, куда ушли Петр и Пепс, и быстро приближались к селу. Вдруг они услышали за собой грохот приближающейся подводы. «Гизела, это русские солдаты! Куда нам теперь? Совсем негде спрятаться!» Девочка чувствовала, как бьется ее сердце. Было совсем недалеко до села, до первого дома. «Беги, Андрюша!» Держа мальчика за руку и таща его за собой, она побежала к дому. Тут в нужную минуту появился спаситель. Петр показался из-за угла. Он сразу понял, что случилось, и побежал им навстречу. И пока топот коней приближался, дети перебежали улицу и достигли ворот дома. Петр втолкнул Гизелу во двор и захлопнул калитку. «Ну-ну-ну, что тут случилось?» Раздался голос из глубины коридора. Петр, запыхаясь, смог произнести только одно слово. «Солдаты! Вы так боитесь? Ах, вы маленькие! Война же кончилась! Теперь вам не надо бояться! Они не тронут!» «Видишь, Петр, я сразу так сказала!» «Ну, подойдите ближе!» Старик, который вышел из дальнего угла темного коридора, расспросил их, а потом подтолкнул кухне. Согбенная старуха возилась возле плиты. Она слушала рассказ детей, качая головой. «Много еды у нас тоже нет», — пояснила она. «Но суп я вам все-таки сварю, и потом вы у нас можете передохнуть». Они сели на садовую скамью, и только теперь Пётр смог расспросить, как случилось, что Гизела и Андрей вдруг очутились в селе. Полголоса Гизела рассказала, что ей это ожидание наскучило. Лицо Петра стало злым. «Так, долго значит, а между прочим...» Мы вообще нигде не задерживались, лишь везде посмотрели. Вас даже ненадолго невозможно оставить. Хорошо, что тебя напугали. Это будет тебе наукой». «Ну, Петр, какой ты противный. Я же не хотела ничего плохого». «А я тебе говорю, не делай так больше никогда. Ты должна мне это обещать, Гизела». «Тогда и ты мне должен кое-что пообещать, Петр». «Что же?» «Что не будешь красть, когда ты заходишь в село. И не врать». И не организовывать. Это тоже значит воровать. Организовывать – это совсем другое. Нет-нет, это то же самое. И ты это должен обещать, иначе я тебе тоже ничего не пообещаю. Ну хорошо, я тебе обещаю. Но только и ты держи свои обещание и не делай сразу то, что тебе взбредет в голову, пока я где-то что-то выясняю. Хорошо, я тебе обещаю, что я никогда не уйду и всегда останусь там, где ты скажешь. Гизела встала и говорила горячо. Петр смотрел на нее с удивлением. «Да, она это воспринимала совершенно серьезно. Так, а теперь ты, Петр, дай обещание». «Хорошо». Петр глубоко вздохнул. Это значило дать свое обещание в ответ на обещание Гизелы. «Значит так, я тебе обещаю». Петр встал перед девочкой и потряс головой. «Нет, это неправильно. На такое совсем маленькое обещание я должен дать большое и важное». «Но ты должен мне обещать, иначе и мое отменится». «Так что обещай и помни, что ты его должен сдержать». «Вот именно, сдержать. Ты думаешь, это так просто? Не лгать. Это же невозможно обещать навсегда. Часто случается, что нельзя не солгать». «Но только что ты же хотел обещать и уже наполовину обещал». «Но я не совсем обдумал. Если ты настаиваешь, я должен дать обещание». «Не врать и не красть, Петр». «Хорошо, пусть будет так. Не врать и не красть. И не организовывать. Ну хватит! Ты так говоришь, будто я преступник. Ты же можешь не идти со мной. Иди с малышами. Ты все равно их всегда поддерживаешь». Петр отвернулся, встал и пошел по тропинке среди грядок. «Ха!» – засмеялся Пепс. «Теперь вы всегда ругаетесь. Теперь ты видишь, какой Петр?» «Замолчи ты! Мне Петр нравится гораздо больше, чем ты!» «Уж поверь мне, и без него мы не сможем добраться домой». Тут старуха вышла из дома с большой чашкой. Она положила ложки и добавила. «Тарелок у меня нет. Ешьте, и, надеюсь, вы не подеретесь, черпая из одной миски». Гизелла окликнула Петра. Вскоре они уже сидели снова рядышком, один возле другого, и дружно ели досыта. первые дни путешествие доставляло им удовольствие. Они встречали много нового, их интересовало то это, то другое. Сияло солнце, и все шло мирно. Но вот малыши начали сдавать. Петр коротко и заявил, что кто не хочет и кому не нравится, может оставаться. Но тут мешалась Гизела, и чтобы скоротать время, начала рассказывать истории. Она рассказывала все, что ей приходило на ум. Сказки и библейские истории, про свадьбу в Каннах, про мужчин в огненной печи, потом снова про Красную Шапочку и про Ивана да Марью. При этом она поясняла, что одно правда — И на самом деле было, а другое просто сказка. Петр же о библейских историях говорил, этого не может быть. Тогда Гизела останавливалась прямо посреди дороги, топала ножкой, и лицо ее краснело от злости. «Нет, это правда, и на самом деле было. И если ты теперь не хочешь этому верить, потом увидишь, что любящий Бог с тобой сделает. Все, что в Библии написано, правда, и было на самом деле». А ты глупенький и ничего не знаешь, потому что ты никогда и нигде этому не учился. Идем, успокойся. Когда ты так сердишься, ты похожа на маленькую кошку. А ты, а ты, а ты совсем противный. Всегда ты меня злишь. И я вообще не буду больше рассказывать, если ты такой. Ах, оставь это, Гизелла, рассказывай спокойно дальше. Пусть он не слушает, если не хочет этому верить, вступил Пепс. которому рассказы доставляли удовольствие и сокращали путь. Вскоре они снова примирились. Иногда им встречались другие дети и присоединялись к ним. Но когда кто-то хотел взять Гизелу к себе, Петр от них отделялся. Он это так умел устроить, что новенькие либо отставали, либо утром, пока не соберутся, Петр со своей группой уже были в пути. Андрей и Пепс в этом случае всегда были на стороже, а Гизелла должна была им пообещать, что она позаботится о том, чтобы они не ушли вдвоем, не взяв малышей с собой. Медленно они продвигались вперед. Дети выглядели все больше одичавшими и запущенными. Волосы мальчиков свисали на шею, а косички Гизелы все труднее было расчесывать. Их одежда была пыльной, порванной и выцвевшей. Кто их видел, качал головой, но никто не мог их остановить. Маленьких невозможно было оторвать от Гизелы. И Петр волей-неволей должен был брать их с собой, хотя он охотно бы от них избавился. Иногда Гизела видела, как неласков был Петр к малышам. Он не очень церемонился с ними, если они чем-то были недовольны. Гизела старалась поддерживать мир между ними. «Вы не должны Петра сердить, слышите вы? Тогда он вас и лупить не будет. Я бы только хотела знать, что вновь произошло между вами». Пепс пожаловался. Я вообще ничего такого не сказал. Я только спросил, почему он тебе не дает уйти с людьми, у которых есть подвода, чтобы тебе не приходилось все время идти пешком. И еще все эти обходные пути, он их делает только для того, чтобы нас помучить, чтобы мы не шли с вами, я и Андрей. Но мы все равно будем идти с вами, хотя я и не верю, что мы дойдем до Дюссельдорфа, если это действительно так далеко, как ты говоришь. «Мы дойдем, Пепс, и вы будете с нами». Петр знает, как нужно идти. «По-моему, они могут остаться, где хотят. Никто не обязан идти с нами, если я делаю слишком много обходов. Вы можете каждый сам искать свою маму. Я вообще не знаю, что вы в Дюссельдорфе хотите. Ты сама теперь видишь Гизела. Ты сама слышишь, он хочет от нас отвязаться». Он начал жаловаться. «Куда же нам деваться? Мы же не знаем, где живет кто-нибудь из наших знакомых». Такие междоусобицы случались часто. Иногда, когда они голодные и жаждущие шли вдоль улиц, даже Гизелла опускала голову. Только Петр безостановочно стремился вперед. Дни теперь были жаркие и длинные. В обеденное время они обычно останавливались где-нибудь в тени на продолжительный отдых. Зато рано утром Петр поднимал всех, чтобы спешить дальше. Но вот что-то случилось с ботинками Андрея. Они как раз шагали по пыльной проселочной дороге, когда Андрей буквально потерял ботинок с левой ноги. Он начал жалобно завывать. «Как мне теперь идти дальше? Может, еще можно что-то сделать, чтобы ботинок еще держался? Может, привязать еще как-нибудь? Привязать? А где мы здесь на дороге найдем веревку? И кроме того, она держать не будет. И так тепло. Сними и другой ботинок, и иди босиком». Андрей снял ботинок быстрее, чем Пётр мог предположить. Он разок сильно прыгнул ногой, и то, что осталось от второго ботинка, описав в воздухе дугу, упало в придорожную канаву. «Видишь, так гораздо лучше, чем с порванной обувью на ногах». «Нет, не лучше. Так больно ногам. Камни так колятся!» Андрей маленькими осторожными шагами семенил впереди. Петр громко смеялся. «Смотри, Гизелла, как он ногами топчет, как аист в болоте!» «Эй, Андрей, ты что, совсем не умеешь ходить босиком?» «Ты смеешься, но я...» не так больно! Ты по-настоящему противный!» «Нет, ты только скажи Гизела, что с ним делать. Если он так будет притворяться, мы далеко не уйдем. Я ему отдам свои ботинки. А ты?» «Я могу ходить босиком. Это вообще прекрасно!» Гизела села на обочину дороги и начала снимать свои ботинки. «Нет, ты нет! Ты девочка!» Пусть лучше Пепс отдаст свои ботинки, а сам идет босиком. Мои ботинки? Нет, ты посмотри на него. Я должен отдать свои ботинки? Да я рад, что они еще держатся. Так стояли они все вчетвером, беспомощно и растерянно, глядя друг на друга и на босые ноги Андрея. Пошли, пусть стоит, пусть думает, как ему дальше быть. Андрей громко заплакал. Гизела отчаянно посмотрела на Петра. Но Петр сделал вид, что он этого не заметил. Гизела гордо запрокинула голову. «Андрей, Пепс, идем, сядем здесь в траву. Я устала. Мы сначала отдохнем, потом немного поедим, а потом, может быть, что-нибудь придумаем». «Да, да», — сразу согласился Пепс. «И пока мы тут будем сидеть, ты нам что-нибудь расскажешь». «Так, и долго вы тут собираетесь сидеть? Если так, то мы никогда не придем в Дюссельдорф». Петр, нахмурившись, стоял перед ними. Гизела с мальчиком и между тем села. Пепс справа, Андрей слева. «Петр, будь добрым. Я немного расскажу. А потом... Да, а потом...» Она пожала плечами. «Расскажи про Ноев ковчег», — предложил Андрей. «Или совсем новую историю. Разве ты не знаешь такое, которую ты нам еще не рассказывала?» — спросил Пепс. «Или про тех мужчин в раскаленной печи?» Снова нашелся Андрей. «Ах, эту?» — отозвался Петр неодобрительно. «Я ее вообще терпеть не могу». Гизелла сидела, обхватив поднятые колени, и смотрела вдаль. На краю горизонта виднелась устремленная вверх башнями церковь. Несколько красивых крыш блестели на солнце. Она отбросила со лба прядь волос и начала. «Я хочу вам рассказать, как Господа нашего распяли. Это ужасно печальная история. Тогда, может быть, вы не будете так сердиться друг на друга и не будете так часто ссориться». Никто не проронил ни слова. Петр сел в сторонке на траву. Потом растянулся во весь рост и сделал вид, что не слушает. Но он слышал каждое слово. «Я вам как-то рассказывала, как Иисус входил в Иерусалим, как он ехал на осле, и люди кричали ему «Ассанна!» и стелили ему под ноги свои одежды. Итак, теперь он в Иерусалиме, и с ним его ученики. Но он пришел специально, так как знал, что он скоро должен умереть». «А откуда он это знал? Не перебивай все время, Андрей!» — упрекнул малыша Пепс. «Господь все знает, и тогда он уже все знал. Когда наступил вечер, он пошел в Гесеманский сад и взял с собой трех своих учеников. Когда Иисус ненадолго ушел, чтобы помолиться, его ученики заснули. Господь сильно огорчился. Он же никогда не делал никакого зла, всегда только доброе и людям помогал, а теперь...» Он еще и должен за все злое умереть. Когда он помолился, чтобы Отец Небесный укрепил его, пришли много воинов с факелами, так как на дворе было уже совсем темно. С ними был и Иуда, который тоже был его учеником. Три других ученика проснулись, когда воины начали бряцать оружием. Иисус пошел воинам навстречу, и тогда подошел к нему Иуда и поцеловал его. Он это сделал для того, чтобы солдаты узнали, кто из них Господь, и чтобы они не арестовали кого-нибудь из его учеников. Об этом Иуда заранее договорился с солдатами, которые за это пообещали деньги. Иисус сказал солдатам, «Я же всегда был с вами, ходил по городу и по всей стране. Вы тогда могли бы меня схватить?» Петр вдруг рассердился, когда увидел, что его учителя связывают веревками. Он вынул меч и хотел зарубить одного из слуг пришедших воинов. Одним ударом он отсек у рабу. Тогда Господь сказал, «Петр, спрячь свой меч». Потом он поднял ухо, которое упало на землю, и тут же приклеил его снова этому рабу на прежнее место. Он провел по нему рукой, и ухо зажило. Потом воины окружили его и увели. Петр, положив руки под голову, до сих пор молчал, но тут он не стерпел. «Гизела, это действительно ужасная история, которую ты тут нам рассказывала». Один его целует, потому что ему деньги пообещали, а другой хочет ему помочь. И вместо того, чтобы Иисус его похвалил и обрадовался, что у него есть такой друг, он лечит одному из врагов уха. Знаешь, если это написано в Библии, то должно быть все наоборот. Почему он не убежал от них, как это в сказке бывает? Он мог бы просто исчезнуть, и все. Пусть бы солдаты попробовали поймать его. И потом, он знал, что должен умереть. Почему он это должен? Он же всемогущий, мертвого Лазаря воскресил и оживил сына вдовы. Или это ты только так все рассказывала?» Гизела посмотрела на своего путника серьезно и спокойно, потом покачала головой. «Нет, это я не просто так рассказывала. Знаешь, Петр, то, что ты говоришь, об этом и воины потом говорили. Когда он уже висел на кресте, они смеялись и говорили, «Если ты сын Божий, то освободи себя, сойди с креста». «Ты же всем людям помогал, теперь помоги самому себе». Но ему все равно нужно было умереть, потому что все люди злые. А за все злое должна быть расплата. И тогда Иисус сказал, что Он за нас хочет эту расплату понести. Это же глупость, такой никто не делает, за других быть наказанным. Но Иисус именно так сделал. Наш миссий нам так объяснял. И поэтому мы сейчас можем радоваться, потому что Он за наши грехи умер». «За мои и твои». «За мои? Как это умер за мои грехи? Я разве такой плохой, что Иисус из-за меня должен был умереть?» «Да, Петр, это правда. Любящий Бог все видит и все знает. Все, что мы делаем, и что ни один человек на земле о нас не знает. А он знает, если мы даже совсем немножко зла имеем». «Ну, если он это и знает, я во всяком случае не такой злой». «Ты?» Тут же обмолвился Пепс, но сразу замолчал, так как Петр взглянул на него. Если бы Гизела не сидела между ними, кто знает, может быть, опять между ними произошла рукопашная. Это совсем все равно, быть немножко злым или сильно злым. Зло есть зло, и ни один человек не может сказать, и ты, Петр, тоже. Он соскочил, разговор злил его, и он не знал почему. Он ничего не хотел больше об этом слышать. «Я могу уйти, если я такой плохой». Он увидел на лицо Гизеллы и сменил тон. «Я тебя, конечно, одной не оставлю, но сейчас лучше скажи, как мы дальше пойдем с хромым Андреем? Не можем же мы оставаться сидеть? Если уж ничего нельзя сделать, говорила моя мама, то всегда можно еще помолиться». «Но от этого у Андрея не появятся новые ботинки?» «А может быть, появятся». Андрей и Пеп слушали молча. Но тут Пеп вмешался. Ты можешь не верить, Петр, пусть Гизела делает свое, ты только потому сердишься, что не умеешь молиться. Ты тоже не умеешь. Гизела, ты правда веришь, если Господь мог из воды вино сделать, то может, из, ну, из этого камня или с куска дерева ботинки сделать? предположил Андрей. Нет, я так не думаю, но верю, Господь как-нибудь поможет. Мы хотели немножко покушать, а у этой истории вообще нет конца. Помолчи, Пепс, сейчас мы вообще не хотим никаких печальных историй слышать. Пётр стал разворачивать сверток. Утром одна хозяюшка дала им в дорогу кусок хлеба. Он был честно поделен, и дети к нему рвали себе кислицы вдоль дороги. Пётр управился первый и оглядывался, раздумывая, как найти помощь для Андрея. Начать выпрашивать ботинки он считал безнадежным делом. Часто было трудно получить даже что-нибудь покушать. Когда он снова повернулся к Гизеле, она сидела, опустив голову и скрестив руки. Ему стало удивительно не по себе. Вот она сидит и молится, и думает, что Бог поможет. Да, хоть бы он помог, но ботинки... Нет, это в таком положении и такие времена невозможно. Когда она снова подняла голову, лицо ее светилось улыбкой. Петр подсел к ней на траву. «Ты помолилась? Смотри, маленькая, дорогой твой Господь, я не знаю. Он может быть всемогущий, но это же просто невозможно здесь, посреди дороги, где не видно ни души, ни вширь, ни вдаль, получить ботинки для Андрея. Это же ты должна понимать. Надо же что-то делать. Мы не можем здесь сидеть и ждать появления ботинок для Андрея. Нам надо идти дальше. Мы уже так долго отдыхаем. Сегодня мы прошли совсем мало». Представь себе, как далеко еще идти. Нам надо двигаться вперед и без ботинок. Нам надо, по крайней мере, постараться добраться до какого-нибудь села. Может, мы сможем Андрея где-нибудь оставить. Он только хочет от меня избавиться. Если бы у меня были мои ботинки, да я и босиком пойду, Запрещал Андрей. Перестань ныть. Петр погрозил малышу кулаком. Гизела, пойдем, нам нужно идти дальше. Ему надо самому постараться не отставать. «Эй, что вы здесь делаете?» Дети испуганно оглянулись, и чаще позади них приближались мужчина и молодая женщина. «О!» – воскликнула Гизела и победно посмотрела на Петра, который отвечал этим людям. «Мы здесь отдыхали!» – Гизела подтверждающе кивнула. «Да, мы вообще-то ждали!» «Чего ждали?» Петр тихо засмеялся. «Да ботинок для Андрея!» При этом он показал на меньшего. «Ах, вы, бедненькие букашки, откуда же вы идете? Как вы выглядите? И куда вы направляетесь? Где ваши родители? Или кого вы вообще имеете?» «Не спрашивай ты так много сразу», — сказал мужчина этой сердобольной женщине. «И что же случилось с этими ботинками?» Гизела между тем встала. К такой, какой она выглядела, грязная, загоревшая на солнце до черноты, со склоченными волосами и порванным платьем, Могла появиться жалость. «Мы, знаете, вместе идем к Дюссельдорф, а это так далеко!» «Дюссельдорф? Это же невозможно!» «Постой же, Дина, дай же им рассказать!» «Да, я знаю, что это далеко, но мы дойдем. Только вот у Андрея ботинки совсем порвались, а он еще такой маленький и не может идти босиком». «А скажите-ка, как вы хотите найти дорогу?» «О, Пётр, Гизела показала на своего защитника. «Он знает, как надо идти». «Всегда по направлению, где солнце заходит. Мы идем издалека, и вот порвались Андрюшины ботинки. Почему же вы обязательно так далеко хотите идти? Потому что я там встречу свою маму. Вы все из одной семьи? Нет, просто мы должны быть вместе». Женщина что-то сказала своему мужу, что Гизела не поняла. Петр, нахмурившись, стоял в сторонке и напряженно ждал, что из этого получится дальше. Мужчина кивнул, а потом женщина, обращаясь к Гизеле, продолжала. «Я думаю, вы сначала пойдете к нам. Мы вон там живем». Она показала назад в лес. «Малыша мы понесем на закукорках. А вы трое ходить можете, да?» И они цепочкой потянулись через лес. Гизела держалась ближе к Петру. «Я тебе разве не говорила? Ты видишь, он поможет, он точно поможет. Если ты так думаешь, мы уж увидим». «Это точно, и, конечно, мы увидим. Ты знаешь, как я рада. И тогда ты поверишь, Петр?» Мальчик молчал. «Я так хочу, Петр, чтобы и ты поверил. То, что эти люди нас нашли, это точно помощь Господа. Давай подождем, Гизела». «Петр, ну почему ты не хочешь верить? Может быть, я еще не знаю. Может, я немножко поверю, если сейчас с ботинками получится. Но все это было бы смешно. Неужели только потому, что ты, сидя там во враге, что-то говорила? Нет, не понимаю». «Петр, я же не так просто что-то себе говорила. Я же молилась, по-настоящему молилась». «Видишь ли, я этого не понимаю. Ты там сидишь и молишься, и вдруг приходят эти люди, которые просто вышли здесь погуляться или что-то в этом роде. И это от того, что ты молилась? Эти люди и так бы пришли, поверь, это совсем не связано с твоей молитвой и Богом». «Петр, почему же ты не хочешь поверить?» спросила девочка еще раз. «Я просто не могу». «Я всегда буду молиться, чтобы ты в это однажды мог поверить». Лес вдруг кончился, они стояли на поляне. Узкая тропинка вела к маленькому домику, который приветливо белел среди плодовых деревьев. «Я думаю, вам нужно основательно помыться и причесаться. А я в это время сварю хороший суп для вас, а потом посмотрим, что делать дальше». Никто не радовался мылу и полотенцу больше, чем Гизела. Она терлась и мылась. А Петр должен был снова и снова качать воду, чтобы светлая струя помогла бежать по гизелиным рукам и ногам. Малыши не были так ревностны при этой процедуре. «А мы же снова сразу запачкаемся», — сказал Пепс. Из кухни доносились звон посуды и тихое пение молодой женщины. Дети почувствовали себя по-домашнему уютно и лишь теперь заметили, как они были все-таки запущены за все то время, пока были в пути. Когда Гизела управилась, хозяин приступил к ней с расспросами и хотел теперь все знать, откуда они идут и как они оказались вместе. Петр сел на другой конец скамьи. Что этим людям от них нужно? Когда Гизела закончила свой рассказ, хозяин подозвал Андрея. «А ты тоже хочешь с Гизелой Дюссельдорф?» «Вообще-то я не хочу, но я не знаю, где мне найти кого-нибудь, кого я знаю, маму или тетю Эберс, или тетю Анну, или еще кого-нибудь». «Никого нет. А Гизела меня нашла, когда я уже умирал от голода. Теперь я ее тоже не хочу бросить одну». «Ага», — засмеялся Петр. «Вот», — он покрутил у виска, — «он не хочет Гизелу одну оставить. Что мы слышим? Не хочет оставить одну? Да это же смешно, когда мы все время из-за него задерживаемся, потому что он не может так быстро идти. Так вы рады от него избавиться, да?» «Да, мы охотно бы с ним расстались. Я, во всяком случае», — сказал Пётр. «Только Гизела все ему сочувствует». «Так-так, я думаю, суп готов. Давайте-ка посмотрим». В приветливо чистой кухне сидели они четверо детей за столом и, когда немного утолили свой голод, начали осматриваться. В углу стоял маленький детский столик и стульчик. На маленьком шкафчике стояла вырезанная из дерева лошадка. «Интересно, чьи это вещи?» «И когда вы хотите идти дальше...» «Сейчас же, если бы у нас были ботинки для Андрея!» «Я думаю, вы подождете, пока солнце уже не будет такое жаркое. Я вам дам одеяло. Одно у вас есть. Вы можете прилечь в саду под деревом и отдохнуть». Петр не хотел, но Гизеле это предложение так понравилось, что Петр сдался. «Ботинок у нас все еще нет», — сказал он, когда они лежали в саду. «Подожди, мы еще не уходим. Я думаю, нам достанутся какие-нибудь». Петр промолчал. Он лежал на спине, смотрел вверх на ветки и думал. Почему ему все время вспоминается то, что Гизела про Бога и Господа рассказывала? Почему ему так не хочется, чтобы сбылось с ботинками, хотя они для Андрея так нужны? Как скверно и непорядочно этого желать. Только потому, чтобы Гизела была не права? Или нет? Гизелу ему не хотелось обижать, но этого Господа он иметь не хотел. Этот Бог не должен быть прав. А если им сейчас с ботинками для Андрея будет оказана помощь, то это значит, что правда на стороне Бога. Тогда будет ясно, что помогла молитва. Этого ему не хотелось. Тогда он должен поверить, что что-то тут есть такое, что Гизела права, что этот Бог слышит, когда молишься к нему. Ему очень хотелось доказать Гизеле обратное. Но не для того, чтобы девочка обиделась, нет, чтобы Бога обидеть. Это глупо и нелепо, заключил он свои размышления. Все это чистейшая случайность. Пусть Гизела спокойно верит, что это от Бога». По дорожке к ним приближались шаги. Молодая хозяйка подсела к детям на траву. «И вы верите, что дойдете до Дюссельдорфа?» «Да, конечно, хотя это не очень близко». «И ты уверена, что твоя мама там?» «Я совсем уверена. Мы же всегда там жили. Туда же она вернется снова и будет ждать, пока я приду». «А ты?» – повернулась она к Петру. «Я же не могу позволить ей идти одной». «У тебя разве нет больше родителей?» Пётр покачал головой. «Бедный мальчишка, ты надеешься остаться в Дюссельдорфе?» «Конечно, моя мама его обязательно у нас оставит, потому что он же меня домой приведет». «И эти двое других?» «Я с ними, и сейчас мне совсем все равно. Позже я, может быть, снова найду свою маму», поспешил заверить Пепс. «А от Андрея вам хотелось бы охотно избавиться?» Пётр насторожился. Этот вопрос прозвучал вторично. Может быть, действительно можно от него избавиться? Так просто оставить Гизела не соглашается. Что касается меня, но Пётр, Теперь послушайте. Видите ли, у меня был маленький сын. Он был по возрасту как Андрей. Вернее, примерно как Андрей. Я думаю, его вещи Андрею подойдут. Его брючки, чулки, ботинки. Теперь Гизела вскочила. Ботинки, ботинки! Ура, я знала! Да, ха-ха-ха, Пётр, ботинки для Андрея! Но что такое? Почему же ты так радуешься?» Даже мне сначала все сказать. Я думаю, если он все равно не может быстро идти, а дорога еще так далека. К тому же у него в Дюссельдорфе никого нет, кому он принадлежит. Может, лучше, если он здесь останется, пока мы найдем его маму. Он может спать в кровати моего сына и надевать его вещи». «Я... я должен остаться здесь?» «Ты не хочешь? Разве это не лучше для тебя, чем эти кочевки?» «Я-то хочу, но не знаю, как Гизела». «Если он сам хочет», – поспешно вмешался Пётр, – «то мы, конечно, не будем возражать». «Правда, Гизела, если ему будет хорошо? Если они хотят искать его маму, лучше ему быть не может». Про себя он подумал, а мы с ним по-хорошему расстанемся. Он вопросительно смотрел на девочку. Гизела стояла неподвижно, скрестив руки, но ни звука не было слышно. Наконец она вздохнула и медленно, совсем для нее непривычно сказала, «Да, так будет хорошо, намного лучше, чем я могла подумать». «Я так рада!» Петр нагнулся, чтобы взять одеяло и подушку, и свернул все привычными движениями. Он боялся, что что-то может измениться, и спешил. «Мы, однако, слишком много времени проболтали. Теперь нам надо идти». «Ну почему так вдруг поспешно?» – засмеяла женщина. Мужчина вышел из дома и приближался к стоящей группе. «Договорились?» Женщина кивнула со счастливой улыбкой. «Тогда пойдем, Андрей, давай посмотрим, подойдут ли тебе ботинки». Мужчина посадил мальчика себе на плечо и пошел с ним в дом. «Видишь там эти башни?» Петр показал вдаль, где в лучах заходящего солнца выселся в силуэт города. Гизела, которая устала, опустилась у обочины дороги на траву, слегка повернула голову в указанном направлении и кивнула. «Там Лейпциг, Гизела. О нем ты тоже, конечно, уже слышала, в школе или так. Это примерно полпути до Дюссельдорфа, если мы все так же будем идти дальше». Но вдруг он прервал свои слова и прислушался, и Гизела насторожилась. Где-то раздался гудок паровоза. «Поезд!» — в два голоса сказали они разом. «Поезд?» — заинтересовался и Пепс. «Мы поедем дальше по железной дороге?» «Дурная твоя голова! Где мы деньги возьмем? Да еще сразу на три человека!» «Да», — вздохнула Гизела. — «для этого, конечно, нужно много денег, а у нас и вообще их нет». Петр взглянул на девочку, которая лежала на траве вялой и обессиленной. Он все для нее был готов сделать, обманывать, воровать, лишь бы ей помочь скорее добраться до дому. Сам он потом мог бы продолжать путь пешком. Один он бы продвигался вперед гораздо быстрее. Последние дни они оставляли за собой всего по несколько километров. Петр слишком хорошо видел, что Гизела больше не может. Она никогда не жаловалась. Но она не была прежней, веселой и разговорчивой. а иногда и немного своей нравной, если что-то было не по ней. Она уже давно не топала ножкой и позволяла всему происходить так, как угодно было Петру. Она уже никогда не заступалась за Пепса, если Петр был с ним груб. «Вот там виден сарай. Ты еще можешь? Совсем немножечко, Кизела!» Девочка собрала свои силы и поднялась. «Завтра я пойду в город, где так много людей, это не так заметно. Война же давно кончилась». а ты в это время можешь в сарае отдохнуть. Я узнаю, сколько стоит билет на поезд. Посмотрим, может, я достану столько денег. Пётр, ты же мне обещал. Да, конечно, но сейчас я сделаю совсем иначе. Я не хочу красть, я только возьму в долг. Ты разве знаешь кого-нибудь, кто тебе деньги займет? Нет. Знаешь, я подумал, где-нибудь в магазине хлебном или где удастся. Молчи, не перебивай меня». Я точно запомню, где это. А потом ты отошлешь эти деньги из Дюссельдорфа обратно. Нет-нет, Петр, я лучше пойду пешком. Вдруг что-нибудь нам помешает, и мы не сможем их вернуть обратно. Что потом эти люди подумают? Твоя мама напишет и объяснит, как все случилось. Гизела устало покачала головой. Медленно тянулись эти трое детей по проселочной дороге. Солнце, как красный шар, висело над горизонтом. «Видишь, Гизела? «Там, где заходит солнце, там запад. Нам надо туда. Поездом это совсем быстро». Гизела не ответила. «Теперь ты видишь, что мы шли правильно, всегда в направлении заходящего солнца. И однажды мы придем к вам домой». Мальчик замолчал. Когда они подошли к сараю, он остановился и осмотрелся. «Лучше всего мы остановимся здесь и переночуем. Может быть, все же можно будет пройти через город». «Можно будет воспользоваться городским транспортом, тогда будет быстрее. Сэкономим время». Дети, как они уже это привыкли, расположились на ночлег. Пепс быстро заснул. Гизела же беспокойно металась во сне. «Ты не можешь спать?» — спросил Петр. Но ответа не последовало. Медленно тянулась ночь. Было тепло. Запах поспевших хлебов веял над землей. Петр прислушивался к дыханию девочки. Раньше она не дышала так неровно и тяжело. Мальчик в темноте пошарил рукой. «Гизайла!» — тихо позвал он. Вот ее маленькое лицо. Он почувствовал на протянутой руке ее горячее дыхание. Встревоженный он склонился над девочкой. «Она заболела? Какая горячая у нее головка! Может, она слишком глубоко зарылась в солому?» Голова соскользнула с подушки. Заботливо он подтолкнул ее под голову. Он убрал ей волосы с лица. «Больна? Этого только не хватало!» «Заболела! Что делать, если девочка не сможет идти дальше?» Со дня на день она становилась слабее. Он это очень хорошо заметил. Сердце Петра сжалось, словно железным обручем. Он встал, походил по сараю, потом прислонился к косяку двери и долго смотрел в на небо. «Господи, помоги! Не дай Гизеле заболеть! Ты, Бог, не дай ей умереть!» Он прижал кулаки к глазам. «Ха! Какой Бог?» «Какое дело Богу до да больной Гизелы?» Петр вернулся к ночлегу и прислушался. «Гизела! Гизела! У тебя что-нибудь болит? Ты болеешь, Гизела?» Он сказал это в полголоса у самого ее уха. «Петр!» — еле слышно прозвучал ее голос. «Гизела! Ты такая горячая! Тебе что-нибудь нужно? У тебя что-нибудь болит?» «Я так устала, Петр!» «Спи, Гизела, только не болей! Нет! Скоро мы будем дома, Гизела!» Какое-то невнятное бормотание было ответом. Снова беспокойно шагал Петр туда-сюда. «Где найти помощь для Гизелы? Почему не жалится над ней этот Бог, которому девочка молится каждый день?» Над каждой сухой краюшкой хлеба, над каждой морковкой, что им доставалось на дороге, она молитвенно скрещивала руки. Как будто это действительно все происходило от этого любящего Бога, от этого Господа. Ах, пусть она верит, а он нет, он не может и не хочет. Но почему же я все время думаю об этом Боге? Теперь он дает этой маленькой девочке заболеть, дает ей умереть под открытым небом, по дороге домой. Что же это за Бог? Он бросился на солому возле Гизелы, закрыл лицо руками и, наконец, заснул, обессиленный переживаниями этого дня. Такой слабой и бледной, как в это утро, гизела еще никогда не выглядела. Она с трудом приподнялась. Петр, который уже некоторое время лежал, проснувшись, принял решение. «Послушай, Гизела, я сегодня пойду в город. Может, найду какую-нибудь работу. По крайней мере, я попробую. И когда я соберу необходимые деньги, то посажу тебя в поезд на Дюссельдорф, а сам пешком приду следом». Девочка устала, подняла голову. «Да, может быть, это получится. А что мы в это время будем делать, пока ты эти деньги будешь зарабатывать?» «А потом мне с тобой одним идти в Дюссельдорф? Тогда я всю дорогу буду думать, что ты от меня где-то избавишься. А потом? И что я потом буду делать?» Сказал жалобно Пепс. «Да помолчи ты!» Петр со злостью посмотрел на него. «Гизела, ты еще сможешь немного пойти? Попробуй, пожалуйста. Нам надо тебя куда-нибудь определить». «Я уже смогу, Пётр. Она пересилила себя, но покачнулась и должна была опереться о Пепса, который испуганно смотрел на нее. Петр сразу взял направление к усадьбе, которая была у дороги, ведшей, наверное, прямо в город. В другое время он такие улицы, скорее всего, миновал бы, но теперь в нем жила одна забота – раздобыть гизели, что-нибудь покушать. Пожилой человек как раз выходил из ворот, когда дети приблизились. Петр, которому ничего не было труднее, чем попрошайничать, обратился к нему. «Малышка, вот!» – указал он с безнадежным выражением – Если бы ей немного молока. Что, уже с раннего утра эти нищие в пути? Этот голос, что донесся из окна, был угрожающим и злым. У Петра кровь прилила к лицу. Он только собрался ответить крепким словечком, как этот пожилой приложил палец к губам. Молчи, мальчик, приходит так много каждый день. Стало совсем невозможно в последнее время. Все люди голодают. Я принесу малышке немного молока. Подожди. Там за углом стоит скамья, там она может присесть. Они зашли за угол дома, нашли скамью, и Гизела оперлась о плечо Петра. «Я так мерзну, Петр! Мерзнешь? При такой жаре? Гизела, что у тебя болит? Что с тобой? Только бы ты не заболела! Наверное, мне скоро будет лучше!» Потом они сидели молча, прижавшись друг к дружке. Пепс не решался что-нибудь сказать. У Петра был очередной тяжелый день. Это он еще с самого утра, когда они только встали, заметил, и Гизела не была прежней, веселой и доброй. Она выглядела так странно, глаза ее были большими на маленьком лице. Да, она точно заболела. У Пепса стало тяжело на душе. Старик про нас забыл. Ха, он, конечно, сыт. Он не знает, что значит быть голодным, когда тебе надо идти, а у тебя нет ничего поесть. Петр, голос Гизелы был как легкий шепот. Она скрестила руки для молитвы. Петру хотелось закричать. Все внутри его протестовало против этой молитвы, против этого Бога. «Если сейчас этот старик придет и все-таки что-то принесет покушать, тогда...» И тут он показался из-за угла. «Вот вы где, детишки! Шш, Тихо! Немного долговато, да? Я немного собрал вам покушать. Посмотрите-ка сюда. Здесь в сало и хлеб. Но сначала попейте молока. Мне нужно кринку забрать с собой». «Сначала Гизела Петр оттолкнул Пепса, который вскочил и протянул руки кружки, которую старик наполнил молоком из кринки. Со счастливой улыбкой Гизела схватила кружку, отпила глоток и тут же отстранилась. «Дорогой Господь, я благодарю Тебя за это прекрасное молоко». Старик смотрел на девочку и качал головой. «Молится? Неужели еще кто-то на свете молится? Молится об одном глотке молока». и он тыльной стороной ладони провел по глазам. дизела не допив молоко, протянула кружку пепсу. «Только оставь немного Петру. Выпей все, девочка, выпей все. У меня в кринке еще достаточно для мальчиков». Из дома его позвали. Старик оглянулся и приложил палец к губам. тш моя дочь зовет. Как попьете, уходите. Почти целый день приходят люди и просят хлеба. Такое уж время, а этот ребенок еще имеет силы молиться». Качалой головой, он поплелся с пустой кринкой за угол обратно в дом. «Петр, теперь я наверняка могу снова далеко идти. Это молоко было так вкусно. Если бы ты мог молиться, все было бы намного легче». Петр пожал плечами, взял узелок и, посмотрев, что старик завязал в платке, снова направился в дорогу. Но они шли совсем недолго. Только приблизились к первым домам города, как Гизела вдруг потеряла сознание. «Гизела!» Почти закричал Петр, так он напугался. Девочка беспомощно взглянула на него. «Возьми ты узел, Пепс, я понесу Гизелу. Пепс послушно сделал, что ему было сказано. Во-первых, из страха перед Петром, во-вторых, заботе о Гизеле. Что было бы с ним, если бы не было этой девочки? Петр ни одной минуты не заботился бы о нем, если бы больше не было с ним Гизелы. У него не было ясного представления о том, что бы с ним было». Как в тумане, снова вставали перед ним в первые дни его странствий, когда больные и слабые просто оставались лежать возле дороги, и никто о них не заботился. Неужели Петр так оставит Гизелу? Хотя Гизела и была совсем худенькой, для Петра она была слишком тяжелой. Напрасно он пытался ее нести, и он безнадежно опустил ее на землю. Немного погодя, Гизела снова собралась с силами и поднялась. Опираясь на мальчиков, она вместе с ними медленно продвигалась вперед. Шаг за шагом так они зашли в тень деревьев парка. Несмотря на утренние часы, уже давил жар. Петр повел свою подопечную к дереву и заботливо расстелил на землю одеяло. Гизела со вздохом опустилась на него, закрыла глаза и осталась лежать неподвижно. Петр опять почувствовал, как железные тиски сжимают его горло. Пепс испуганно смотрел на него. Ни слова, ни вопроса он не решался произнести. Если у Петра было такое выражение, с ним шутки плохи. Это малыш уже давно понял. Он сел возле Гизелы на траву. Петр как будто его не видел. Он устремил свой взгляд на неподвижную девочку. Вдруг он резко повернулся и направился напротив по улице, что сырой и тыльной лентой вела в город. Петр опять поймал себя на том, что в тяжелую минуту он снова молился. Это с ним случалось уже второй раз. Он злился на самого себя. Он не хотел себе признаваться, что это была его единственная крошечная надежда. Может быть, это все-таки поможет. Может, это все-таки хорошо, если обращаешься к этому богу, к богу Гизеллы. Скрестить руки? Нет, это он не сделает. Пусть не будет замечено никем, что у него есть такие мысли. Он даже не пошевелил губами. Наоборот, он их плотно сжал, чтобы не выдать себя. Он не хотел принимать это всерьез для себя, тем более перед Пепсом, который так ожидающе посмотрел на него. Он это хорошо заметил. Нет, Бог ему не поможет. У Гизелы это что-то другое. Гизела милая и кроткая. И молится она правильно, как Богу это нравится, и может, если этот Бог вообще есть. Да, для Гизеллы он, может быть, существует, но не для него, который всему этому не хотел верить. который часто имел скверные мысли и высказывал их. Не для него, который бы врал и крал, если бы этому не мешали просящие глаза Гизелы. Для него не существовало ангелов, про которых рассказывала Гизела, Что их Бог посылал? Ха-ха! Он сам, Петр, им послан Богом. Напротив, с другой стороны улицы, прямо ему навстречу, стоял дорожный указатель для машин. На нем был знак «Больница». «Больница»? Как гром среди ясного неба, упало это в сознание Петра. Больница. Там кровати. Там принимают больных и ухаживают за ними. Это спасение для Гизеллы. Это помощь. Может, это помощь от Бога? Эта помощь, может быть, пришла потому, что Он только что произнес что-то наподобие молитвы? Была ли это вообще молитва? Этот крик в глубине себя? «Ты, Бог в небесах, помоги же! Помоги же!» а потом эта попытка убежать от этого в злости и ярости на самого себя. Может, Бог это тоже увидел, что он разозлился, что он сам над собой смеялся и, несмотря на это, помог? «Ах, что там рассуждать? Случай! Это все случайность! Все! Молоко сегодня утром и пища каждый день! Люди не дают так просто трем осиротевшим людям на дороге умереть с голоду! Люди! Глупости!» – беззвучно выдавил он. «Должно было что-то произойти!» Он должен был отвезти Гизелу в больницу. Как-то надо было ее туда доставить. А потом? А что потом? А если она... Нет, об этом не думать. Гизелла не должна умереть. Гизелла должна выздороветь. В это время он заработает денег. Как? Вот же город. Уж что-нибудь делать найдется. Может, на фабрике какой-нибудь... И когда Гизелла будет снова здорова, может, он до того времени сможет столько денег сколотить, что она сможет поехать домой поездом. Эти мысли оживили его. Он побежал обратно. Пепс, который испуганно посмотрел ему вслед, теперь подскочил. «Ты останешься здесь, у вещей, понял? Я отведу Гизелу в больницу. Она там. Я туда ее как-нибудь дотащу». «А я? Ты вернешься? Ты только хочешь от меня избавиться. Держи язык за зубами, ты! И не стань. Петр довольно сильно ткнул его в бок. «Ты должен за одеялом и подушкой присмотреть, и не заставляй меня повторять. Смотри, если сбежишь, я тебя поймаю, будет тебе плохо, запомни это. Избавиться от тебя я всегда успею». «Петр, не оставь Пепса одного». «Ах, Гизела, может, ты сможешь пройти еще хоть немножко, совсем немножко? Там недалеко больница». «Ты же заболела, там за тобой будет уход, а когда ты выздоровеешь, мы поедем домой. Идем, попробуем еще разок. Тебя положат в большую кровать, и ты сможешь спать, и тебе будут там давать кушать». Опираясь на его руку, девочка снова поднялась. Полу неся, полу волоча, довел он ее до ступени к которая в солнечном сиянии белела среди зелени деревьев. Медленно тянулось время для Пепса. «Где Петр?» В пригороде в этот предобеденный час не видно было ни души. Пепсу стало не по себе. Он встал и посмотрел вниз вдоль улицы. Никого. Солнце припекало. Ему хотелось есть и пить. В узелке была еда. Если Пётр скоро не придет, то он до нее доберется. Почему его так долго нет? Почему он не идет? И вообще, он вернется или нет? Но тут он его увидел. Совершенно поникший плелся он по улице. Пепс быстро побежал на свое место. Петр подошел, сел возле одеяла на траву, сорвал стебелек и стал его покусывать. Он не говорил ни слова. Взгляд его был направлен в пустоту. Прошло довольно долго, пока Пепс наконец набрался мужества и тихо сказал. «Я хочу кушать». Петр медленно повернул голову в сторону малыша. Ему как будто надо было сначала осознать его существование. Так он смотрел на него. Малыш отвечал ему нерешительным. Удивленным взглядом. Петр был совсем другой. Ни разгневанный, ни злой, совсем странный. Наконец он сказал, вынимая нож из кармана. «Тут есть еще покушать. На, возьми!» Он протянул Пепсу нож. Маленькими ручками он никак не мог справиться с большим куском крестьянского хлеба. Он чуть не порезался. Петр забрал у него из рук хлеб и нож, но нетерпеливо, не со злом, а так, как будто хотел для Гизелла отрезать. Потом он буквально отпилил еще несколько кусочков сала и положил на хлеб. Пока это делалось, Пепс тихо спросил. «Она теперь лежит в кровати?» Пётр пожал плечами. «Надеюсь». Он снова уставился перед собой. Потом он удивительно чужим голосом с жаром стал говорить. «Они нас вообще не запустили. Гизела не могла идти дальше. Она оставалась на ступеньках перед дверью лежать. И тогда только пришла медсестра». Она сразу стала задавать много вопросов, чего мы хотим и кто мы, и не могу ли я читать. Там, оказывается, была надпись, что детям входить нельзя. И вообще, это не настоящая больница, это дом, где маленькие дети рождаются. И они могли бы заботиться, если больную девочку ввести в дом, и все такое она говорила. А потом пришла еще одна медсестра, а потом сразу пришли много. И одна, которая, наверное, была главная, взяла руку Гизеллы, и потом она так странно посмотрела на других. Пепс поспешно жевал. Петр замолчал и снова устремил свой взгляд в пространство. Прошло время, пока Пепс перестал жевать и спросил. «А потом...» Взгляд Петра вернулся, как будто издалека. «Да, а потом...» Он снова сорвал стебелек, прикусил его и отбросил. «Потом она тихо сказала одной сестре, чтобы я не услышал. Я это заметил...» «Потому что она на меня так взглянула». Пепс взглянул на Петра. У него забилось сердце. Так ему вдруг страшно стало. Ему показалось, было бы лучше, если бы Петр ругался или злился. А этот новый, чужой Петр внушал ему больше страха, чем прежний. Он не осмелился больше ни о чем спросить. Через короткое время Петр продолжал сам. Голос его стал еще жестче. Он звучал так, будто у него что-то в горле застряло. Тут она сказала, то, что была, наверное, главной, чтобы другая медсестра скорее звонила, чтобы приехала машина скорой помощи, а потом совсем тихо, но я все равно все понял, каждое слово. Пётр проглотил несколько раз. Пепс это точно видел и удивился. Пётр же ничего не ел. Что же он с такой силой глотает? Если она у нас здесь перед дверью умрет... Пётр. Он лишь кивнул, а потом продолжал, запинаясь и глядя вдаль. «Тогда будет столько крику!» Вдруг Петр вскочил, прошелся туда и обратно. Пепс тихо и растерянно сидел у дороги. Держа руки за спиной, Петр снова остановился перед ним и посмотрел на него сверху вниз. Вот сидит Пепс, здоровый и бодрый. Почему должна была Гизела заболеть? Мог же это Пепс быть? Если уж должно кому умереть, почему именно Гизеле? Нет, нет, нет, она не должна умереть. Он будет делать все, о чем она просила, даже молиться. Он постарается правильно молиться. Не так, как он это сейчас делал, сомневающимся сердцем, которое все кричит. Помоги же, помоги же, ты, Бог, или Господь, или кто бы то ни был, кто может помочь. Помоги, чтобы она осталась жить. Нет, не так. Это не настоящая молитва. Когда Гизела выздоровеет, он ее спросит. Он у нее этому научится, лишь бы она выздоровела, лишь бы он мог отвезти ее домой. «Он будет работать день и ночь, чтобы у нее были деньги, и она могла бы ехать по железной дороге». Он нагнулся, завернул подушку в одеяло. «Идем посмотрим, где эта больница. Куда привезли Гизелу. «Детская больница», — сказала медсестра. Пепс обрадовался, что от него не избавились. Он не догадывался, что происходит с Петром. «В городе это сделать было совсем легко». Но теперь Пётр был рад, что с ним Пепс. Пепс — это кусочек от Гизелы. С ним он мог говорить о ней. Каким бы глупым и маленьким он ему порой не казался, он с ним этот долгий путь делил. Он с ним играл в этом заброшенном доме, в котором они встретились. Да, теперь он очень рад, что Пепс еще с ним. Теперь он доволен, что Пепс рядом. Где они достанут поесть? Где они найдут себе ночлег? Об этом они сейчас не думали. Мысли их были с Гизелой. «Не знаю. Нам придется поспрашивать». «А, сестра сказала, что нужно сделать пересадку. Она думала, что я поеду маршрутным транспортом». «Мы уж найдем, да, Петр?» Подросток кивнул меньшему, и, шагая рядом, Пепс подстраивал свои шаги под Петра. В городе было так много интересного, что мальчику дорога не показалась долгой. А между тем Петр перебрял в мыслях. «Неужели Гизела действительно так больна?» Разве так бывает, чтобы человек только что был здоров и сразу смертельно болен? Это же невозможно. У старых людей, может быть, о детях он такого еще никогда не слышал. У них бывает корь, но они вскоре снова здоровы. Медсестра это, наверное, только так сказала, чтобы скорее вызвали скорую помощь. Она просто пожалела Гизелу. И тут взгляд Петра вдруг остановился на объявлении «Выдача новых пищевых талонов». Это было написано большими буквами. Это было для него очень важно. Пищевые карточки, конечно, они еще все существуют. Иначе не могло быть. Он начал читать. Да, дело оказывается вот в чем. Тут уже сразу и начиналось. Если хитро-хитро сорвать, может быть, можно талоны на питание получить? Но врать он не имел права. Нет, он не хочет. Он обещал. Вдруг однажды Гизела спросит. Нет, нельзя. Значит, достать хлеб можно только за деньги. Здесь в городе было, вероятно, иначе, чем в крестьянских дворах, которые зерно имели в амбарах и на полях. Но как же тогда раздобыть хлеба? Это было труднее, чем он себе представлял. А тут еще Пепс, который вечно голоден и которого он бросить не может. В больнице Гизеле, конечно, не нужны деньги. Ей не дадут умереть с голоду лишь потому, что у нее нет денег. Этого они не сделают. Да, если бы он тоже так мог, как Гизелла, просто молиться, потом идти дальше и к кому-нибудь постучаться, и им дали бы что-нибудь поесть. Но это было потому, что они всегда попадали именно к тем хозяевам, у которых еще что-то имелось. Надо проверить, как это происходило. Да, если бы он только знал, о чем нужно молиться. Во все недели их странствий он всегда позволял это делать Гизели. Он никогда не думал, что это ему когда-нибудь понадобится, что он вообще когда-нибудь сам захочет попробовать. «Пепс, как ты думаешь, ты умеешь молиться?» «Что?» Пепс широко открытыми глазами уставился на Петра. «Не смотри на меня так глупо. Ты точно так же всегда был с Гизелой и знаешь, что она всегда молилась обо всем. Тогда о ботинках Андрея. Это действительно было смешно, что Андрей потом все получил от этих людей». «Ты веришь, что это случилось из-за молитвы Гизелы?» «Может быть, наверное, я не знаю», — уклончиво ответил Пепс. Он не хотел сердить Петра и не знал, какой ответ понравился бы Петру. «О чем она всегда молилась, когда мы были голодные и не знали, где укрыться от дождя или еще что-нибудь?» «Ну да, она тогда делала так, будто Иисус тут возле нее сидит или идет. Она скрещивала руки и просто так все ему говорила. Я всегда этому удивлялся». «Знаешь, она с ним точно знакома. Вот в чем дело. Мы с ним не знакомы так. И к кому-то, кто тебе не знаком, не можешь же так просто обратиться или о чем-то спрашивать или просить. Ты понимаешь, что я имею в виду?» Петр кивнул. «Малыш не так уж глуп, как порой казалось. Ты, Пепс, мог бы когда-нибудь и поинтересоваться немножко?» «Молиться? Так это же всегда делала Гизела, и у меня никогда не получалось. «Видишь? Что видишь?» «Да у меня, наверное, тоже не получится. Поэтому я и начинать не буду». «А о чем мы теперь должны молиться?» — Петр покрутил у виска. «Как будто у нас не о чем молиться. Во-первых, чтобы Гизела скорее выздоровела. А потом, ах, оно же не имеет никакого смысла. Оно же все равно не поможет у меня по меньшей мере. Может, можно сходить к Гизеле и спросить? Сейчас она слишком больна. А попозже ты можешь об этом ее спросить». Было уже четыре часа, когда Петр и Пепс остановились перед желтым зданием больницы. Мужчина в сторожке у ворот окинул мальчиков критическим взглядом. «Давай уйдем!» — Петр оглядел себя. «Он нас все равно прогонит. Мы такие грязные. Может, где-нибудь умоемся? И мне кушать хочется. Давай посмотрим, может, здесь поблизости есть где укрыться? Сараев или что-то в этом роде здесь не найдешь. А если мы попросимся у кого-нибудь из хозяев в дом...» то они на нас лишь посмотрят, мы им покажемся слишком грязными. Может быть, найдем укромное место в развалинах, где можно на время остановиться. Они уселись в одном переулке на остатки стены и поделили хлеб и сало. Пепс удивлялся, как хорошо он ладил с Петром. Прежде он всегда только заботился, чтобы Гизела поела. А теперь он дал ему самый большой кусок. Это было удивительно и радостно. Потом Петр долго лазил среди развалин, пока нашел место, где еще уцелела часть крыши и могла служить временным укрытием. На табличке у изголовья кровати, в которой лежала Гизела, стояла справа в углу лишь дата ее поступления. Женщина-врач вопросительно взглянула на сестру и указала на табличку. «Девочка поступила к нам без сознания. Из роддома мы узнали, что ее сопровождал подросток, когда она у ворот роддома упала и потеряла сознание». Как ее фамилия и откуда она, я ничего узнать не смогла, про мальчика тоже. «Тихо, она что-то говорит!» Врач наклонилась над ребенком. Гизела в лихорадке что-то бессвязно бормотала. Врач некоторое время послушала, потом выпрямилась и покачала головой. «Она говорит про какого-то Петра. Больше я ничего не поняла!» Сестра помогала врачу, которая прослушивала грудь и спину, вздыхала и некоторое время задумчиво смотрела на маленькое схудалое личико. На щечке загорелый на солнце, пышущие жаром, медсестра записывала указания врача, потом вернула на место полотняную перегородку и вышла. В комнате некоторое время было тихо, потом послышался шепот. «Аннушка, тебе новенькую видно?» Анушка, чья кроватка стояла рядом с кроваткой Гизелы, перевернулась. Отодвинула занавеску немного в сторону и посмотрела. Она спит. Во всяком случае, глаза ее закрыты. щ Она что-то говорит!» «Хм! Не могу понять. Она все время вертит головой туда-сюда!» «Что докторша сказала?» «Та да я толком и не поняла. А как новенькая выглядит?» «Сейчас посмотрю!» — это сказала Лариса. «Смотри, придет медсестра, а ты тут скачешь по комнате!» «Да, потом у тебя снова будет живот болеть!» Лариса, босая, уже стояла на полу. Она нагнулась над малышкой, беспокойной пациенткой, и не дыша прислушалась. Пётр, посмотри, какие цветы! Нет, не входи снова в дом! Пётр, Пётр! Побледневшая и испуганная вышла Лариса из-за занавески. «Я думаю, надо сестру позвать. Слышишь, она снова говорит совсем громко!» Дети из своих кроваток все прислушивали к тому углу, из которого все громче и встревоженнее звучал голос Гизелы. «Ой, так жарко, Петр, и я так хочу пить! Дорогой Господь, помоги, чтобы у Андрюши были ботинки! Ты почему идешь так быстро, Петр?» «Я позову сестру!» Пришла сестра с таблетками. «Тетя Софья, послушай-ка!» Новенькая говорит так громко и бредит перемешку. «Мама, нам надо Петра взять с собой!» «Он мне показал дорогу, мы так долго шли!» Пришла медсестра, прислушалась. Не, так нельзя, малышка взбудоражит всех в палате, надо ее положить отдельно, в маленькой комнате». «Маленькая комната», так ее называли, «маленькая комната» или «тихая комната». Туда попадали больные, чей последний час был недалек. Те, у кого больше не было никакой надежды, что затухающий огонек жизни еще раз ярко разгорится. Сестра подумала, помедлила еще». «Неужели эта маленькая незнакомка так безнадежно больна?» Врачи еще не знали, что с ней, собственно, случилось. После осмотров еще не был сделан окончательный вывод. Положение было таково, что надо было посмотреть, проследить. Не было никакой конкретности, можно ли ее уже положить в маленькую комнату. Стационарная сестра тоже была в сомнениях, но и нельзя было позволить, чтобы вся палата пришла в движение беспокойства. И тогда она решила эту неизвестную девочку перевести в маленькую комнату. Гизела ничего не замечала, что с ней происходило. В, дихом, в диком лихорадочном сне она обвила ручонками шею медсестры, которая ее переносила. «Мама, мама, Андрюша не любит фасоль!» «Огонь погас, потому что мы в саду долго играли. Ой, как хорошо было на солнышке!» «Тихо, тихо, маленькая, спи только!» – успокаивающе прошептала ей сестра, И нежно придавила ее к подушке. Да, мама, спать, спать, я так устала. Но вдруг она снова резко приподнялась. Пётр, ты не должен колотить Пепса, пожалуйста, не надо. Он тоже устал от ходьбы. Еще далеко, Пётр. Вон, это же поезд. Пойдем, Пётр, поедем поездом. Когда врач вечером снова делала обход, она опять пристановилась у кроватки Гизелы. Если бы знать, откуда малышка, кто ее родители, живы ли. Может, они ищут своего ребенка, скучают по нему и никогда не узнают, где прервалась ее короткая жизнь. Сестра кивнула. «Я сделаю укол, а то всю ночь нам не будет покоя. Может, укол не очень поможет, но и помешать не может». Гизела ни разу не вздрогнула, когда тонкая игла входила в ее худую ножку. Еще некоторое время продолжалась ее спутанная, несвязанная речь. Потом она перешла в непонятное бормотание и, наконец, она смолкла. Около полуночи сестра заглянула разок в маленькую комнату. Ребенок лежал так тихо и неподвижно, что она, испугавшись, схватила ее ручку. Маленькое сердечко еще билось, совсем слабо, еле ощутимо бился пульс. Сестра посмотрела на исхудалое личико и медленно вернула ее ручку обратно на одеяло. Завтра это маленькое создание уже, наверное, будет лежать в другом помещении, еще меньшим и более тихом, чем эта маленькая комната. Дрожа от холода, Петр проснулся. Гизела, Да, это было вчера. Вчера?» Вчера в это время они еще на таком поле сидели вместе и кушали. «Вчера? Как давно это было?» Петр расчесал пальцами спутанные волосы. Пеп крепко спал, положив голову на подушку Гизелы, завернувшись в ее одеяло. «Как хорошо! Он рад, что девочка сейчас лежит в настоящей кровати. Как она себя чувствует? Хорошо ли она спит?» Теперь она, наверное, может хорошенько умываться. Теперь ей не надо молиться, чтобы Господь им что-нибудь поесть дал. Теперь ей, наверное, приносят прямо в кровать. Как долго она будет болеть? Это, наверное, не так уж страшно. Во всяком случае, ему надо было как можно быстрее иметь деньги. Но как начать? Он должен был с Пасхи начать учиться. Место уже было приготовлено. Хорошо было то, что ребята из школы переходили на фабрику. Как бы это сейчас было. Он всегда слышал от хозяев, что им никто не нужен. Многие себя предлагали только за пропитание. Петр карабкался по развалинам. Вначале надо найти место, где можно остаться ему и Пепсу. И, конечно, прежде всего Гизеле, когда она вернется из больницы. Солнце еще скользило по остаткам стены. Воробьи порхали и щеметали. Что они здесь находили поклевать, было действительно загадочно. Что Гизела об этом рассказывала? Это было что-то из Библии, что любящий Бог о птицах заботится. Петру казалось, что он слышит ее голосок. «Видишь, Петр, если он о маленьких птичках думает, то он нас тем более не забудет». И Пепс тогда сказал, «Но мы же намного больше, чем птицы. Нас он быстрее увидит». И потом Гизела все рассказала о том, что в Библии написано. Было приятно ее слушать, даже если это все не могло быть правдой. «Нет, это не могло быть правдой». А почему, собственно, нет? Иногда действительно было так, будто стоило Гизеле только скрестить руки, как им все уже помогали. Гизела же никогда не говорила, что это удивительно. Она тогда только говорила, «Разве ты до сих пор не знаешь, что Господь с нами во всех наших странствиях?» И так на него смотрела со стороны, слегка склонив голову на бок. «Гизела», — прошептал он, — Те же самые потоки солнечного света, которые освещали маленькую комнату больницы, зеркально отражались в полуразбитом стекле окна посреди развалин. Поэтому блеску Петр ее и заметил. Он вскочил. Окно. Здесь, среди мусора, среди этих безнадежных развалин, он нашел то, что он совсем не мог ожидать найти. Сохранившийся невредимым, стоял тут маленький домик. Это могла быть прачечная. Перед дверью до самой ручки лежала куча мусора, но помещение было невредимо. В окне было три целых стекла. Петр внутренне засмеялся. В глубине своего сердца он чувствовал, что Гизелы, наверное, все-таки права была в том, что Бог о них заботится, о них троих. Прежде всего он искал место пребывания для Гизелы. Но и он сам, и Пётр не могли все время жить и спать среди развалин. Он стал с поспешностью убирать камни от двери. Тут он услышал громкий зов Пепса. Рассерженный, он прополз обратно и сказал ему, чтобы он не кричал так громко. «Я думал, ты совсем ушел от меня. Я так испугался. Трусишка, иди помоги мне. Я нашел жилье для нас». Освободить дом была тяжелая работа. Пот бежал по лицу Петра. Но он от старания забыл про голод и жажду. Но Пепс напомнил ему об этом. «Голодный! Вечно ты голодный!» Как ты себе представляешь достать пищу в городе? Здесь нет никаких хозяев, у кого есть хлеб и сало. Здесь люди живут по хлебным карточкам. Я вчера читал в объявлении. Пепс стоял как пришибленный. Что мы будем делать? Мы же не можем так просто умереть с голоду. Зачем тебе этот домик, если нам ничего есть? Этого я еще не знаю, как нам сбыть с едой. Ты, может, пойдешь собирать подаяние, а я пойду работать где-нибудь. Посмотрим. Но деньги мне нужно откладывать на билет на поезд, чтобы Гизела могла поехать домой. «Сколько же это стоит?» Петр сел, подпер голову рукой и задумался. «Да, сколько бы это могло стоить? Дюссельдорф? Это далеко?» «Надо на вокзале спросить, сколько стоит билет?» «Смотри», — обратился он к Пепсу, — «ты сейчас пойдешь и посмотришь, где что-нибудь раздобыть покушать. А я еще немного здесь поработаю. Когда мусор от двери очищу, я пойду на вокзал и спрошу». «Я вернусь сюда, понял? А если ты не вернешься?» Петр взглянул на него сердито. Глаза его стали злыми. «Если я говорю, что приду, то приду. Но искать тебя я не буду. Ты уж как-нибудь постарайся сам обратно дорогу найти. Ты, в конце концов, не такой уж маленький и глупенький. И потом надо посмотреть, где можно умыться и привести себя немножко в порядок. Потом я пойду в больницу и узнаю, как себя Гизела чувствует. Они же, в конце концов, мне должны это сказать». Пепс еще немного поныл, здесь же никто не живет, у кого можно было просить. Но Петр не обращал на него внимания, он считал свою обязанность выполненной и работал жаром дальше, чтобы освободить дверь. Она оказалась не замкнутой, лишь защемила заржавленную щеколду. Петр камнем помог себе и оказался в низком помещении. В стене была прикреплена цинковая ванна, глаза Петра засветились. Как бы обрадовалась этому Гизела! Здесь она могла бы купаться, когда захотела. Они же умывались при всякой возможности. Кран не действовал, это ясно. Но где-нибудь воду можно было найти. И если даже не весть откуда, ее нести придется. Дизелу он всегда обеспечит чистой водой. «Ты пойдешь со мной?» — робко спросил Пепс. «Куда? За едой. Я же тебе сказал, чтобы ты сам это сделал. И потом, чтобы ты никому не говорил о нашем домике здесь, понял?» Глаза Петра были злыми, выражение лица таким грозным, что Пепс испуганно кивнул. Тут же Петр нашел позади хлама метлу. Он сразу стал заботливо выметать один угол. Он осмотрел комнату, потом вышел, принес сюда подушку и одеяло, которое Пепс оставил лежать на месте их ночевки. Здесь может спать Гизела. Может быть, можно раздобыть немного соломы, чтобы не было так жестко? А мне достанется немного соломы. Посмотрим, но сначала Гизели. Она привыкла к мягкой постели. Когда она снова вернется, и если я к этому времени не накоплю достаточно денег, ей придется немножко здесь задержаться. «Ну, иди раздобудь что-нибудь покушать. Я не могу, у меня нет времени. Мне нужно на вокзал, а потом поискать работу». Но Пепс все же подождал, пока Петр пойдет. Они снова пошли мимо больницы. Петр замедлил шаг. Сердце его учащенно забилось. Там, за одним из этих окон, лежит Гизелла. Может, она еще спит или проснулась. Дали ли ей что-нибудь поесть сегодня утром? Интересно, как ее здоровье? «Эй, ты чего здесь болтаешься?» Неожиданно резко прозвучал чей-то голос. Пётр обернулся. Седовласый мужчина со строгим лицом стоял позади него. «Я не врать!» – произнеслось у него в голове. «Ты, наверное, тоже один из тех мальчишек, которые делают окрестности небезопасной?» Петр отрицательно покачал головой. «Окрестность делать небезопасной? Нет, это ему, конечно, не подходит. Я только хотел узнать, как себя чувствует Гизела». Он движением головы показал на больницу. «Гизела? Кто это Гизела?» «Она вчера попала сюда в больницу. Ее сюда прислали из другой больницы, где маленькие дети на свет рождаются». «Ага, маленькие. Значит, Гизела ее зовут? Тогда пойдем-ка со мной». Пепс засеменил рядом с Петром. Ночной дежурный, несколько удивленно, поздоровался с коллегой, который заявился с двумя мальчиками. Когда он услышал, что речь идет о ком-то, кто знает о маленькой неизвестной, он сразу повеселел. Петр весь превратился в слух и зрение, когда эти двое мужчин начали говорить шепотом. Насколько он понял, Гизела очень больна. «И, наверное, скоро умрет. Может, она уже умерла. Но нет, это не может быть!» Они в больнице хотели знать ее фамилию и кто ее родители. Она все звала какого-то Петра. «Это я. Она только меня могла иметь в виду. Разрешите мне зайти к ней. Разрешите мне к ней!» «Спокойно. Спокойно, мой мальчик. Конечно, ты можешь зайти к ней. Медсестра из этого отделения уже позвонила, чтобы ты к ней пришел. Значит, малышку зовут Гизела. Она твоя сестренка?» Петр покачал головой. «Нет. Но ты же знаешь, как ее зовут и откуда она?» «Да, из Дюссельдорфа». «Как? А почему вы здесь?» Пётр? нам дадут здесь что-нибудь поесть?» спросил Пепс, стоявший позади него. «Это же невероятно! А ну-ка садитесь здесь!» После нескольких необходимых служебных замечаний ночной дежурный попрощался со своим коллегой и ушел. Пётр закусил губу. Сердце его так бешено билось, что казалось готово выскочить через горло. «Гизела! Гизела!» «Так больна! Может быть, нет? Нет, не думать об этом! Не думать о самом страшном! Дорогой Господь, только один раз, только этот, единственный раз, услышь мою молитву! Не дай Гизели умереть, дорогой Господь!» Петр, как свой туман, увидел, что Пепс держит в руках кусок хлеба. Видел, что ему самому протянули кусок. Он лишь покачал головой. «Возьми же!» — прозвучал голос. «Чей он был?» Женщина в белом халате стояла перед ним. «Гизелла!» — почти беззвучно выдавил он. «Она очень больна, твоя маленькая сестра!» Он покачал головой. Дежурный что-то сказал. «Так она не твоя сестра? Но ты ее сильно любишь, да?» «Ну да, сынок. Такого грязного, как ты, есть. Я не имею права запустить тебя. Но в этом случае...» Он, пошатываясь, шел за сестрой. Через двор по ступеням вверх вдоль длинных коридоров. Он не замечал удивленных взглядов, которые его сопровождали, не видел, кто шел ему навстречу. «Гизела! Гизела!» – стучала в висках. Вот она лежала в белой постели, бледная, исхудавшая, странно изменившаяся. Он стоял и не решался спросить, она еще жива? Невозможно было понять, дышит ли она. «Гизела зовут малышку?» – спросил кто-то. Он кивнул. «Еще как! Что ты еще не знаешь?» Не отводя взгляды, он давал ответы, односложно запинаясь. Фелинг из Дюссельдорфа. Мать ее была эвакуирована вместе с ней из Бреслов. Как они сюда добрались?» «Пешком. Весь этот путь?» «Да, весь этот путь. Вы одни дети?» «Да, мы втроем. Вначале нас было четверо. А где четвертый?» «Его по дороге люди к себе забрали». Вдруг он резко повернулся, увидел медсестру и врача и закричал в страхе и отчаянии. «Она еще жива? Она еще жива?» Сестра закрыла ему рот ладошкой. «Мальчик, мальчик, не так громко. Да, она еще жива, но здесь нельзя так кричать. Здесь в доме одни больные, и эту малышку нельзя пугать». Петр закрыл лицо руками, комок подкатил горлу. «Еще живет, но как долго!» Хлеб, который ему протянули, Петр потом все же принял. Как он снова оказался на улице, Петр не помнил. Прошло довольно долго, пока он привел свои мысли в порядок и пришел к какому-то решению. Что ему оставалось, как только попробовать с Богом? Никто из людей ему помочь не мог сохранить Гизели жизнь. Он шел вниз по улице и не замечал, что молится. «Любящий Бог, я никогда в жизни больше не буду лгать или красть, лишь бы Гизеле осталось жить. Любящий Бог». Пусть она выздоровеет, чтобы я мог отвезти ее домой. Или он должен это Господу сказать, или это одно и то же, если бы он знал это. Гизела, конечно, об этом рассказывала, но в большинстве случаев он не слушал хорошенько. Пепс обычно о чем-то расспрашивал, может он что-нибудь знает. Вот если бы можно было кого-нибудь расспросить. Петр пересек Большую площадь. Здесь были целые горы обломков. Вон стоит дорожный знак, вокзал. Да, сюда он хотел. Вполне возможно, что Бог может все-таки помогает. Во всяком случае, он хотел знать, сколько стоит билет до Дюсюндорфа. Люди с узлами, ящиками и чемоданами двигались из здания. Петр вошел в большой зал ожидания и осмотрелся. У кассы стояла длинная людская очередь. Вон тот мужчина в синей куртке с повязкой на руке, он точно из работников железной дороги и может дать справку. Петр должен был согласиться с тем, что его вопрос вызвал лишь удивленный взгляд. Взгляд, который смерил его сверху вниз, от лохматых волос до стоптанных ботинок. «Ты хочешь в Дюссельдорф, мальчик? Туда ты сейчас не можешь так просто поехать». «А если будут денег?» «И тогда нет, об этом скоро будут новые правила изданы. Ты не можешь даже доехать до границы. На это нужно получить сначала разрешение». «А если я живу в Дюссельдорфе?» Тогда надо было там оставаться, мальчик. Этот мужчина сказал и отошел, так как ему еще трое-четверо пассажиров подошли с вопросами. Петр стоял как пригвожденный. Это было что-то совсем новое. Нельзя ехать в Дюссельдорф? Граница? Что за граница? Разрешение на проезд? Он стоял растерянный в людском потоке, который тек через зал туда и обратно. Что же теперь будет, если она теперь не сможет поехать домой? Не лучше ли ей... «Нет, нет, не думать такое. Любящий Бог. Я все время молюсь», – подумал он и стыдился самого себя. «Хотя бы только помогло. Ох, хотя бы только помогло». «Не хочешь ли подзаработать?» – Петр вздрогнул. Хорошо одетый мужчина обратился к нему. «Заработать хочу. Смотри, вот тебе квитанция. С ней пойдешь вон туда, где выдают багаж, видишь? Вот тебе деньги. Тебе еще сдачу дадут». «Возьмешь пакет и принесешь мне. Я тебе сейчас покажу, где я буду тебя ждать». Он прошел вперед и показал на столб с афишами. «Вон там я тебя буду ждать, понял? И не вздумай с пакетами убежать». Петру кровь ударила в голову. Он хотел крепко ответить, хотел сказать «я не краду», но мужчина уже ушел через улицу и, казалось, больше его не замечал. Без всяких трудностей он получил желаемый пакет и потащил его через зал. «Хорошо сделано, давай сюда». Какой-то незнакомец схватил пакет. «Что вам от меня нужно? Мне нужно пакет отнести». «Да-да, я знаю. Мы вместе. Этот мужчина, который дал тебе квитанцию и деньги, и я». «Это каждый может сказать. Отпустите пакет, или я позову на помощь». «Ну-ну, не горячись. Ты нам можешь пригодиться. Ты совсем не так глуп, как выглядишь. Пойдем, значит, вместе». Оглядываясь, Петр видел, что незнакомец следует за ним. Это была правда. Оба эти мужчины были знакомы. «Вот так, мой мальчик. У нас часто бывает работа для таких, как ты. Тебя можно попробовать. Ты можешь хорошо подзаработать». «Больше, чем на фабрике?» «На фабрике? На какой фабрике?» «Ну, на какой-нибудь. Я хотел идти на фабрику». «Ну, хорош, на фабрику. Ты откуда, что не знаешь, что ни одна фабрика не работает? Или почти ни одна?» Петр как можно короче объяснил. Мужчины не хотели о нем много знать. Им было достаточно, что он был согласен исполнять роль курьера для них. «Тебе что лучше, деньги или покушать?» – спросил тот, от которого он получил первое задание. Это был вопрос. Сейчас бы Петр охотно что-нибудь поел. Это он и сказал, но потом добавил, что он хочет зарабатывать деньги. Хлеб он тогда сможет себе купить сам. То, что он узнал, было слишком, чтобы он сразу смог это понять и разобраться. Одно он усвоил – нельзя было так просто оставаться в городе. Нужно было иметь свидетельство на въезд, а его можно получить лишь тогда, если ты раньше здесь жил. Хлебные карточки? Нет, их не получишь так просто. Мужчины сказали ему о многом. Он только усвоил, что они считают лучше всего, чтобы он ни о чем не заботился. Если он все правильно для них будет делать, то никаких хлебных карточек и политического освидетельствования ему не понадобится. А теперь он может пойти с ними и получить что-нибудь покушать». Они говорили между собой на незнакомом ему языке, смеялись и хлопали его по плечу. «Никаких забот, мальчик, выше голову! Ты же умный парень, не так ли? Здорово! От Бреслого сюда пешком ни разу не был задержан. Это хорошо, только не даваться им в руки. Здесь, в городе, немного иначе. Но ничего, научишься, скоро поймешь, в чем дело». Он не понимал пока, в чем речь. Они шли вместе по оживленным улицам, потом по узкому переулку, через темный коридор и остановились перед маленькой дверью. Один из мужчин сначала прислушивался мгновение, потом вынул ключ из кармана и отомкнул. Ошеломленный Петр остановился. Запах жаркого щекотал ноздри. Оба мужчины тоже принюхивались. Она опять что-то приличное приготовила. Кто подразумевался под этим «она», Петр сразу понял – Дверь открылась, женская фигура буквально вкатилась, другого слова Петр просто не нашел, чтобы определить ее передвижение. Женщина была такой полной и бесформенной, что на первый взгляд казалось, что она катится по невидимым колесикам. Ее широкая юбка доставала до пола и даже закрывала ее ноги. Это было так странно, так забавно видеть, как она катится по коридору, что Петр чуть не рассмеялся вслух. «Кого это вы привели с собой?» – спросила она писклявым голосом, который звучал прямо противоположно ее мощной внешности. «Это наш новый курьер, Дора. Первое испытание на осторожность и честность он выдержал. Пойдем, теперь можно покушать». Петра втолкнули в помещение, которое было очень удобно устроено. Дора, заботливо катаясь туда и обратно, поставила еще одну тарелку, положила нож, вилку, и тогда Петр на некоторое время забыл все вокруг себя». Такого ужина у него не было так давно, что он сейчас только вспомнил, как это оказывается может быть вкусно и как это может быть приятно, сидя за столом досыта наесться. Его никто не просил говорить больше, чем он рассказывал добровольно, а так как он был немногословен, его оставили в покое. Он уже давно справился со своим ужином, но мужчины и Дора все еще сидели вместе и говорили на незнакомом ему языке. Они иногда бросали взгляд на него, и в конце концов женщина сказала, «Одежда твоя сильно обношена. Мы сейчас посмотрим, не подойдет ли тебе что-нибудь из того, что висит в шкафу. Там и брюки найдутся. А как твои ботинки?» Наконец она повела его в ванную, которая, к его удивлению, имелась в этом доме. Он этого всего за маленькой дверью и не подозревал. Намного позже он понял, что вход, который ему использовали, был запасным. Настоящий же вход состоял из широкой стеклянной двери, которая вела на ярко освещенную лестничную площадку. Когда он покинул этот домик через маленькую дверь, в которую он вошел, оборванный и голодный, он был прилично одет и так сыт, как уже давно не был. Кроме этого, ему еще сунули в руки деньги. «Подстриги волосы и придешь сюда завтра пораньше в 10 часов. И запомни, ни один человек не должен об этом знать, понял?» Петр лишь кивнул, он чувствовал, что здесь что-то не в порядке. Но какое ему до этого дело? Он ничего преступного не делает. Он зарабатывает себе деньги, ничего больше ему и не нужно. Если бы не забота о Гизели, Петру больше и желать было нечего. Он получал за свои курьерские дела, помимо регулярного заработка, еще и хороший богатый обед. А когда его после обеда отпускали пораньше, Дора давала ему еще большой бутерброд. Таким образом, он нужды не терпел. Но был у него мучительный страх о Гизеле. Каждый день Петр ходил в больницу. Дежурный его пропускал, так как стационарная сестра ему наказала, чтобы в эти несколько дней, пока малышка еще жива, мальчик имел возможность беспрепятственно ее посещать. Таким образом, Петр шел через двор, поднимался по ступеням, переходил в длинный коридор и стоял перед кроватью больной. Каждый день было одно и то же. Бледная и неподвижная лежала ее головка на подушке. Еле слышно было ее дыхание. Петр смотрел на сестру вопросительным взглядом, таким взглядом, который хорошо был понятен медсестре. Она сама была в таком же положении. Девочка лежала так тихо, что сестре приходилось наклоняться над ней и прислушиваться, дышит ли, или маленькое сердечко уже остановилось. Однажды, когда Петр так вопросительно вначале взглянул на больную, потом на сестру, ее губы прошептали тихо. Еще нет. Петр жал зубы до боли, отвернулся и бесшумно вышел. Однажды он пришел перед вечером. Он весь день собирался с самого утра, но раньше не выбрал времени. Сестры все были заняты, и никто на него не обратил внимания. Он, как всегда, вошел в комнату Гизелы и застал ее в бреду. Это было что-то совсем новое для него. Испуганно он прислушивался к ее бессмысленной речи. «Здесь так жарко, Петр, пойдем в лес». «Я хочу спать. Смотри, какие цветы. Я их отнесу маме. Нет, нет, ты не должен больше в этот дом идти». Мальчик чувствовал, что сердце его бьется где-то в горле. Он нагнулся над больной и прошептал ей прямо в ухо. «Гизела, проснись же. Мы пойдем домой. Я уже много денег заработал. Теперь ты можешь ехать поездом». Маленькие ручки пошарили по одеялу. «Петр». «Да, да, это я, Гизела. Я не брошу тебя». Он судорожно вспоминал, что сказать, чтобы обрадовать ее. Да, он знал, он хорошо знал это. И как бы ему это было не тяжело, он пересилил себя и сказал. «Гизела, я молюсь каждый день, чтобы ты выздоровела». «Петр?» — снова вопросительно и робко произнесли ее губы. Улыбнулась ли больная, или Петру это только показалось? А потом она продолжала. Шоколад, мама, я так давно его не ела. Дай кусочек, пожалуйста, ну пожалуйста. Тут пришла сестра. Теперь тебе надо идти. Почему ты пришел вечером так поздно? Сейчас обход. Смотри, чтобы главврач тебя не увидел, а то не сможешь больше так часто приходить. Пётр еще раз бросил взгляд на Гизелу и исчез. Опустив голову, брел Пётр к своему жилищу в старой прачечной. Пепса еще не было. Петру это понравилось, ему хотелось побыть наедине. Он не хотел сейчас слушать болтовню малыша, который, как только приходил Петр, рассказывал о своих приключениях. Стало Гизеле лучше? То, что она заговорила, это признак выздоровления, или это следствие высокой температуры и говорит об ухудшении ее состояния? У него не было ни времени, ни желания спросить об этом у медсестры. Он сел на полу развалившуюся стену и задумался – Как же молитва? Помогла? Была она нужна. Будет Гизела жить? Он вынул из кармана несколько денежных бумажек, озабоченно оглянулся во все стороны, а потом откатил от стены большой камень. Образовалось небольшое углубление. Здесь находились его сбережения. Да, Пётр был очень бережлив. Когда Гизела выздоровеет, они вместе поедут. Сколько это будет возможно? Может, ему удастся достать где-нибудь билет? Так складываются обстоятельства. Он должен ехать с ней, чтобы вместе пересечь границу. Не может быть, чтобы это невозможно было сделать. Мы же в Германии, что здесь, что там. Вряд ли найдется кто-то, кто мог бы запретить им вернуться к себе домой. Петр не имел никакого представления о том, как оно будет. Он только знал, что сделает все, чтобы привести Гизелу домой. Мысль о том, что ее матери может в не быть, ему и в голову не приходила. Петр положил деньги в ямку, заботливо накрыл их камнем и чуть-чуть присыпал щели песком. Пепс ничего не знал об этом сокровище, что Петр собрал. Петр улыбался, когда думал о том, как быстро возросло его маленькое богатство. Он вскоре понял, как это делается. Он просто шел, и если появлялся кто-то, кто так выглядел, что может заплатить, то он бормотал перед собой. «Сигареты! Сигареты нужны?» Заинтересованные точно так же спрашивали полушепотом. «Сорт!» И если это были «Амис», то платили дороже, чем за немецкие. Если он сразу бормотал «Амис! Амис! Две за штуку!» Когда он приносил пакеты, и они все вместе обедали или ужинали, ему тоже предлагали закурить. Он брал, но не курил. Тогда оба мужчины смеялись. Петр только знал их имена, Федор и Альфред. И они у него тоже только имя спросили. «Скажи-ка, Петр!» Экзаменовали его на третий день его новой деятельности. «Если кто-то спросит, что в этих пакетах, что ты ответишь?» «Не знаю, но если уж кто-нибудь пристанет и захочет что-нибудь узнать, то я тут же исчезну». «Молодец, Пётр, ты, наверное, уже понял, в чем дело. Ну, скажем, вдруг это будет полицейский, и он заберет тебя с собой в участок». «Какая сейчас полиция?» «Ну, не неговоримый мальчик, скоро снова что-то подобное будет создано, и такой мужчина все-таки сильнее тебя». «И, скажем, тебя тогда спросят, куда ты носишь пакеты?» «Чего я не хочу сказать, то не скажу. А если они тебя хорошенько допросят, лучше заранее себя приготовь, когда ты будешь выкручиваться, чтобы нас не выдать». Петр выжидательно посмотрел на обоих. «Что, эти вещи в пакетах краденые?» «Ну, хорош, нет, они не краденые. В общем-то, надо было тебя за такие слова проучить. Но мы не настолько чувствительны. Откуда эти вещи, тебе нет дела». «Лучше всего ты ничего не знаешь. Ты никогда не говори, куда эти пакеты носишь. Как ты это сделаешь, нам все равно. На всякий случай, знай, что тебе будет очень нехорошо. Следовательно, что-то тут с пакетами не так. Но какое ему дело? Он во всяком случае не врал. И он и ничего не украл. Но спокойно он себя не чувствовал. Однако он имел большой доход. Скоро он соберет столько, что на дорогу для него гизелы хватит. А Пепс...» Да, что же делать с Пепсом? Может, поможет молитва Гизелы? С него достаточно, что он на выздоровление Гизелы молился. И вообще, он все только и делает из-за Гизелы. Таскает пакеты, экономит деньги, не лжет, не крадет. Во всяком случае, ворвать было бы намного легче и проще, чем таскать пакеты. Кроме того, это было опасно. До сих пор все шло гладко. Если он замечал полицейского или их несколько стояло на вокзале, он шел в обход, чтобы избежать всякую опасность. При продаже тех нескольких сигарет, что он сберег, можно было тоже ошибиться. Но, несмотря на эти приключения, возможность заработать манила его снова и снова. Без этого щекотильного чувства опасности курьерская работа ему быстро бы наскучила. Нет, тут не было все в порядке, и в том, что он это понимал, виновата была Гизела. Что она на это сказала? Нет, она не должна об этом знать. Петр все чаще искал способ оправдать себя, понимая, что в его делах многое нечестно. Он приносил пакеты, он их относил, он не знал, что в них. Но тут, как заноза в мозгу, сразу возникал вопрос, а ты действительно не знаешь? Нет, это он только внушает себе, что он не знает. Он, конечно, догадывался, но догадываться и знать наверняка вещи разные. Какое ему вообще до этого дело? Он и не хочет ничего знать». Злой на эти противоречивые мысли он встал и стал искать что-нибудь, на чем можно было выместить свое зло. И тут появился Пепс. «Я хотел бы знать, где ты болтаешься? Уже совсем стемнело. Чем ты целый день занимаешься?» Лицо у Пепса стало упрямым. У него сегодня был неудачный день, и он был голодный. «Тебе же вообще до меня дела нет». и мне приходится самому заботиться о том, чтобы выпросить у людей что-нибудь поесть. Сегодня нам так мало подавали, этот здоровенный толстяк просто все забрал себе, а мы только облизывались. Зачем тебе обязательно нужна компания? Тогда не жалуйся, что тебя обирают. Вот цапают вас всех сразу, если вы лазите всей шатией. Лучше всего быть одному, но я надеюсь, что скоро от тебя избавлюсь. А я лишь надеюсь, что скоро Гизелла придет». Она всегда заботилась, чтобы и мне что-нибудь досталось, а ты только всегда сам сжираешь все. Если ты сейчас же не закроешь свой паяльник, получишь по ушам, чтобы забыл, как болтать, понял?» Лицо Петра стало злым, и Пепс понял, что надо молчать. Гизелла открыла глаза, помигала немного и попробовала приподняться, но тут же опустилась обратно. Она снова сомкнула глаза и попробовала вспомнить, что это за комната, где она, что ей снилось. Нет, она никак не могла привести свои мысли в порядок. Она тяжело вздохнула. Хлопнула дверь. Гизелла все же хотела узнать, кто пришел. Она открыла глаза и с удивлением посмотрела на медсестру. «Наша маленькая пациентка проснулась? Вот дядя доктор обрадуется!» Гизела улыбнулась. «Дядя доктор? Ну да, дядя доктор маленькая. Мы долго за тобой ухаживали и беспокоились. Вот и радуемся теперь, что тебе лучше!» Девочка еще что-то хотела сказать, но глаза помимо ее воли закрылись. В обед пришел Петр. Как всегда, никого не спрашивая, он направился к маленькой комнате. Сестра увидела его, пошла за ним. «Петр, подожди, я тебе должна сначала что-то сказать». Мальчик встал как вкопанный. Он вдруг почувствовал страшную тяжесть в ногах. При этом сердце бешено забилось. Взгляд полный ожидания и ужаса был направлен на медсестру. «Нет, можешь не пугаться, Гизели лучше». Я думаю, что скоро она будет совсем здорова. Она в сознании, но еще очень слабая и беспомощная. Ты не должен ее расстраивать. Загляни на минутку. Если она спит, не буйди. Пойдем вместе. Петру так хотелось зайти одному, но медсестра уже взяла за ручку двери. Тихо, не расстраивать, понял? Чем он мог Гизелу расстроить, ему было непонятно. Он на цыпочках вошел в комнату. Тихо, она спит. Но Гизела не спала. Она открыла глаза и увидела Петра. Взглянув на него, она, видимо, что-то вспомнила. Она смотрела на него. Глаза ее сделались большими, и совсем неожиданно выступили слезы. Петр бросился к ней. Сестра не смогла его удержать. «Гизела, не плачь, не плачь! Теперь ты скоро выздоровеешь, и мы поедем домой к твоей маме. Я уже сэкономил много денег». «Хватит! Ты ее все-таки расстроил». Сестра схватила мальчика крепкой рукой, а Гизеля сказала, «Петру теперь надо идти, завтра он придет снова, а то дядя доктор будет ругаться, если ты у нас снова заболеешь». «Петр!» — выдохнула Гизела, и слезы побежали по ее худому личику. Все снова стало перед ней. странствие, долгий путь через зиму, снег и лед, мамы нет. Заброшенный дом, где она встретила Петра, Пепса и Андрея. Дорога дальняя-дальняя, и всегда Петр, всегда Петр рядом». «Мы поедем домой, поедем домой. Ах, как она хочет домой!» Мысли снова спутались. Сон был сильнее и превозмог. Хороший, оздоравливающий сон. На следующий день Петр, как обычно, пришел в больницу. Когда он вошел в маленькую комнату, она была пуста. Прежде чем он успел испугаться, появилась медсестра и сказала, «Так, мой мальчик, твоя Гизела лежит теперь с другими детьми в большой палате. Теперь нельзя, чтобы ты приходил, когда тебе удобно». Теперь тебе придется, как всем посетителям, придерживаться предписанным часам по расписанию. Но вы же сказали, что я сегодня к ней приду. Я это сказала, чтобы успокоить малышку. Ну, я сегодня забегу к ней. Я же сказала тебе, что ты теперь должен приходить в часы посещения. Тогда, значит, вы вчера солгали? Ты что говоришь, негодный мальчишка? Это так. А потом Гизела подумает, что я ее обманул. «Ну, хватит. Теперь, марш отсюда, уходи, а то я вообще больше не запущу». У Петра от злости выступили слезы. Он стоял перед сестрой и не трогался с места. Он даже не знал, где Гизела. Может, она все-таки умерла, а ему только не хотят говорить. «Она умерла. Да, она, наверное, умерла, и вы просто не хотите мне сказать». Просадил он сквозь зубы. По коридору послышались шаги. Молодая врач увидела Петра и его злое растерянное лицо. «Что случилось?» Нашей маленькой пациентке уже лучше, и не надо делать такое злое лицо. Я ему как раз объясняю, что Гизела теперь лежит в палате среди других детей, и ему нужно придерживаться часов посещения. Тут сестра совершенно права, мой мальчик, но сегодня мы еще раз разрешим, не правда ли сестра? А в будущем он будет приходить как положено. Теперь зайди, поздоровайся, а потом сразу уходи». Сегодня Гизела не плакала, она улыбнулась и даже уже могла говорить. Пётр, подумай только, мне снилось, что ты сказал. Я всегда молюсь, чтобы ты выздоровела». «Хм, я и так молился». Пётр, дорогой Пётр! Мальчик взял ее маленькую прозрачную ручку в свою большую правую руку, подержал мгновение и осторожно положил обратно на одеяло, как будто боялся, что она может поломаться. У него что-то застряло в горле. Он не мог больше не произнести ни слова. Он кивнул Гизели и направился к двери». На дворе он подумал, сегодня четверг, в следующий раз он придет к Гизель в воскресенье. Воскресенье. А до этого времени ему надо раздобыть шоколадку. Если сигарету купить можно, то и шоколад раздобыть можно. Он расспросит, может Дора знает. Но Дора не знала, она отправила его к Федору и Альфреду. Они, наверное, могут ему ответить, ну и дорогой же был шоколад, наверное, 20 рублей одна плитка. Петр засомневался, 20 рублей? Имел ли он право столько денег потратить из сбереженных? Нельзя ли купить часть плитки? Пусть не будет сразу целая плитка. Одна-две дольки. Федор засмеялся, когда услышал о желании Петра. Да, шоколад достать можно. Маленькие плиточки стоят семь рублей. Вот отнесешь пакет на улицу Лесинга, там сразу и про шоколад спросишь. Обычно там бывает. Если скажешь, что для меня, то получишь подешевле. Петр покраснел. Значит, чтобы купить подешевле, опять надо соврать. Он прикусил губу и, взяв пакет, отправился. По дороге, как обычно в таких случаях, он мучился в противоречивых сомнениях. Два рубля. Для него это уже много денег. Их надо заработать. И тут их можно заполучить совсем просто. Только чуть-чуть соврать. Разве это можно назвать враньем по-настоящему? Разве это Гизела примет всерьез? Гизела. Но если бы дело было только в Гизеле... За всеми этими мыслями давно скрывалось что-то совсем другое. За ними стоял этот Господь и Бог. Он же не Гизель пообещал не врать и красть. Он этому Богу пообещал. Но что только не пообещаешь, когда попадешь в нужду и безвыходное положение. Может, Бог это учтет? Все-таки на два рубля дешевле. Ради этого стоит. Получилось же совсем иначе. Он отнес пакет и спросил, нет ли шоколада. Да, у меня есть, причем новый сорт, а стоит тоже семь рублей. Федору я отдам и за пять. Можешь заказывать. Можно одну плитку сейчас взять. А деньги у тебя есть? Мы только за полный расчет. Петр кивнул головой, вынул денежную бумажку и получил взамен шоколад. Легко спускался он вниз по улице. Ему не пришлось обманывать. Он был так рад этому, что ничего вокруг не замечал. Он опомнился, лишь увидев себя в окружении цепи полицейских. Он попытался проскользнуть прямо у них под руками, но ему это не удалось. Он в числе многих ошарашенных этой облавой людей был задержан и направлен к машине. Петр услышал, как один мужчина сказал своему спутнику. «Брось это барахло! У меня только деньги в кармане. Но их, конечно, много, ты их незаметно вырони!» Второй кивнул. «Да, пустые карманы в этом случае лучше!» Мысли смешались в голове Петра. «Шоколад по-черному куплен. Отнимут ли или нет? За это могут его забрать?» Чем он может ему угрожать? Спросить этих мужчин, которые идут с ним, ворча и ругаясь? Бросить? Шоколад для Гизелы? бросить? Молиться? Как ударом поразило его в сердце. Разве о таком можно молиться? Я же его действительно купил и заплатил, и даже не соврал. Гизелла же такая больная, и он его купил только для Гизелы. Он только что так радовался, что купил так быстро и дешево. Хотя что сегодня стоит дешево? Машина остановилась. Полицейские их охраняли так, чтобы никто не сбежал. Петр, понурив голову, вошел с другими вместе в большой серый дом. В длинном коридоре людей стали сортировать. Петр стоял перед полицейским, который был такой большой и полный, что Петра из-за него почти не было видно. «Ну, мальчик, что у тебя? Покажи-ка карманы». «И это все?» Он молча достал шоколад. «Для Гизеллы». «Так, для Гизелы. Где ты его взял?» «Купил». «Где?» — молчание. «Ну, говори!» — молчание. «Забери у него!» — ишь, онемел бродяга. Голос доносился сзади. Петр не решался оглянуться. «Это для Гизелы, Она так больна и очень хочет кусочек шоколада. Я заплатил пять рублей!» — хрипло выдавил он. И тут же его обильно схватили за ухо. «Так, для Гизелы? Где эта Гизела? Петр обернулся к спрашивающим. «В больнице она, на улице Восточной». «Так, больница. Знаешь что, мне ничего не стоит позвонить и проверить, так ли это, если это неправда?» Глаза Петра радостно засветились. «Да, позвоните, Гизелла Феллинг. Она лежала сначала в маленькой комнате, а теперь она вместе со всеми в большой палате». Широкоплечистый засмеялся. «Хорошо, хорошо. Похоже, что правда. Отпустим его?» Другой кивнул. Но «Ну смотри, больше не попадайся, понял?» Петр поспешил скрыться. Когда в воскресенье Петр принес Гизеле шоколад, он о полиции промолчал. Платой ему за все было ее сияющее лицо, благодарное рукопожатие, ее радость. Но какой-то испух остался в сердце. Что будет, если его вдруг задержат с одним из пакетов от Федора и Эльфреда? Чем это закончится? Если полиция узнает о содержимом пакетов, это так гладко не кончится, как шоколадом для Гизелы. Надо быть очень осторожным, каждый раз думал он. Состояние Гизелы улучшалось с каждым днем. При каждом приходе Петра она радостно улыбалась ему навстречу. Вскоре он увидел ее, лежащей на террасе, на раскладном стуле. Она всегда спрашивала о Пепсе. Петр отговаривался. «Пепс слишком грязный, такой он не может прийти в больницу». «Ты же скоро отсюда выйдешь, Гизела, тогда увидишь Пепса. И тогда мы с тобой сразу уедем. Я деньги заработал и все сберег, чтобы мы могли поехать на железной дороге». О необходимом разрешении и границе он ничего не говорил. «Петр, как я рада, что у меня есть ты! Как мама обрадуется, когда мы приедем! Иногда, когда я с вечера не могу заснуть, и так тихо везде, я вижу из своей кровати звезды. И тогда вспоминается мама. Где бы она сейчас ни была, она меня ждет, но ничего обо мне не знает. И письмо я написать не могу, потому что я не знаю адреса. И тогда я немножко плачу. Это плохо». Петр покачал головой. «Да нет, что здесь плохого?» «Но тогда, помнишь, когда мы встретились, ты сказал, что я прекрасный парень, потому что не хнычу. Так ты сказал, и это хорошо помню. А теперь?» «Нет, точно не беспокойся. Ты же сильно болела и так давно не видела маму, и я не могу всегда быть с тобой. Ты знаешь, я так рада, что мы сможем поехать поездом. Это же быстро. Иногда я страшно уставала. Я не знаю, смогла бы я теперь так долго идти». Ноги мои стали совсем худыми, я даже стоять не могу. Ничего, скоро тебе будет лучше, потерпи еще немного. А когда сможешь ходить, просто придешь к нам в наше жилье. Это, конечно, не настоящий дом, но там можно спать, пока я билеты достану. Как-то Дизелла начала расспрашивать, где же все-таки Петр живет. Я тебе это могу точно объяснить. Это здесь совсем близко, дома все развалены, почти вся улица. Когда из ворот больницы выйдешь, надо идти влево. Ты же знаешь, что такое влево. Конечно, знаю. Это рука, которой не пишут. Правильно, значит, влево. Хорошо, если ты будешь знать. Может, ты сможешь просто прийти, когда заметишь, что ты уже хорошо ходишь? Нет, просто сбежать это нехорошо. Я даже не знаю, где моя одежда. То, что на мне, это не мое. Но продолжай дальше, налево, а потом свернешь за угол и увидишь, что здесь когда-то была улица. Но сейчас все дома разрушены. За следующим углом снова свернешь налево, и там стена. Ты увидишь надпись «Пекарня». Это совсем отчетливо можно прочитать. Туда войдешь и увидишь ясно, что здесь когда-то были ворота. Когда перелезешь через кучу кирпича, она невысокая, Пепс это делает очень легко, то ты тоже увидишь двор. Здесь тебе надо спуститься вниз. Тут и находится домик, в котором мы живем. Это когда-то, наверное, была прачечная. Хорошо было бы, если бы ты сейчас могла пойти со мной. Показалась сестра с лекарствами. Гизела ей помахала. Сестра, когда мне разрешат Петру уйти домой? Мне уже хорошо. Тебе уже у нас не нравится? Нравится, но я хочу домой к маме. Ты же не знаешь, где она. Где ты будешь жить, пока мы ее найдем? У меня денег достаточно. Мы вместе поедем в Дюссельдорф. Петр сказал это гордо и самоуверенно. Медсестра посмотрела на Петра долгим взглядом, потом погладила Гизелу по голове. Потерпи немножко, Гизела. Нам надо сначала с дядей доктором поговорить. Если он разрешит, то ты сможешь скоро поехать к своей маме. Петр слишком хорошо заметил, что его с Гизелой просто хотят успокоить. Сестра так странно на него посмотрела, что они еще хотят от Гизелы. Лицо Петра стало грустным. Гизела взяла его руку и тихо сказала: Не печалься, Петр, как только меня здесь отпустят, я сразу приду к тебе. Это я тебе обещаю. Я же не могу так просто сбежать. Ведь за мной так долго ухаживали!» «Если ты мне обещаешь, что ты сразу к нам придешь!» Девочка уверенно кивнула. «Да, я это обещаю! Надеюсь, это будет скоро!» И он протянул ей на прощание руку. Между тем медсестра рассказывала стационарной сестре о детях. «Мальчик совершенно серьезно намерен снова с девочкой откочевать в неизвестность. Что нам делать? Долго ей здесь оставаться нельзя!» «Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы девочка снова с ним оказалась в пути!» Беспризорных детей и сирот сейчас собирают в определенные лагеря. Я постараюсь узнать». Когда Петр пришел в следующий раз, Гизела ему сообщила, что в конце недели ее увезут. Медсестра сказала, что ее увезут к матери. Гизела была совсем возбуждена. «Кто тебя отвезет?» – недоверчиво спросил Петр. «Я не знаю», – спросил сестры, – «чтобы мы вместе могли поехать». Когда на этот раз медсестра пришла с лекарством, Гизела хотела ее расспросить, но она лишь сказала – «Петр потом придет ко мне в комнату, ты же знаешь, где это, сразу возле лестницы, первая дверь, и тогда мы обо всем поговорим». У Петра было плохое предчувствие. Он слушал рассказ Гизелы, которая все время говорила о доме и о маме. Ему не хотелось мешать ей радоваться. «Ты все время молчишь, Петр. Ты разве не рад?» «Рад. А что тогда? Ничего тогда». Он вскоре попрощался. Он хотел поговорить с сестрой и узнать, что же все-таки происходит». В маленькой ординаторской его встретила старшая сестра. «Мой мальчик, ты молодец, что так хорошо заботился о малышке. Ты, конечно, хочешь, чтобы она как можно скорее вернулась домой. Но ты же знаешь, что в настоящее время не так просто поехать по железной дороге. Собираются группы и идет коллективная отправка. Гизела может поехать с группой. Притом мы не знаем, жива ли ее мама. И если жива, то где она? Мы поедем в Дюссельдорф, там мы ее уже найдем». Что ты думаешь, мы позволим ребенку, который только что выздоровел, снова с тобой бродить по дорогам? Ты хочешь, чтобы она снова заболела? Тогда позвольте мне тоже с этой группой поехать. Нет, мой мальчик, ты же не из Рейланда, ты из Шлизеен. как ты нам сам сказал. Тебе не в тот лагерь нужно, куда попадают рейландские дети. Надо все-таки придерживаться какого-то порядка. Как это все потом и трясется, будет видно. Ты должен радоваться, что Гизела может ехать с нами». «А я...» «Да, мой мальчик, как ни печально, но мы для тебя ничего не можем сделать. Мы рады, что для Гизеллы билет достали. Одному тебе будет легче, если чем, еще и девочка будет с тобой». Петр резко повернулся. «Он должен сообщить Гизеле, что с ней собираются сделать. Разве она не пообещала с ним пойти?» Он побежал по коридору. Зазвенел колокольчик. «Призывно! Остановись!» Три-четыре двери распахнулись. «Держите его! Держите его!» кричал кто-то. Петр отбивался, раздавались крики. Его кулак, помимо его воли, въехал одной сестре в лицо и разбил ей очки. В то же мгновение появился мужчина, схватил его ловко и обезоружил. Ты оказывается очень яростный парень. Марш отсюда вон. Его утащили к ступенькам. Против такой схватки он оказался бессильным. Больше здесь не появляйся, а то передадим тебя полиции, понял? В сердце Петра смешалась злость, желание мести и отчаяние. Мысли в голове запрыгали. Он мог бы громко кричать «Гизела! Гизела!». Но какой в этом смысл? Полиция? Нет. Лучше нет. Почему так случилось? Почему Бог не позволяет ему ехать вместе с Гизелой? Почему люди вмешиваются? Какое им дело? Как он Гизелу доставит в Дюссельдорф? Если бы он соврал, если бы он сказал, что он из Дюссельдорфа, ха! Нет никакого смысла говорить правду. Но разве он не молился?» Я никогда не буду снова лгать, лишь бы Гизела выздоровела. Он не забыл свои чайные молитвы. Никогда больше не лгать. И теперь Гизела почти здорова. Полиция. Они угрожали его сдать в полицию. И что тогда? Тогда уж точно он Гизелу больше не увидит. Но что подумает Гизела, если он больше не придет ее навестить? Дора, может, Дора ему может помочь? Может, она вместо него сходит к Гизеле? Может, даже разрешат Гизеле с ней пойти. Опять появилась надежда. Но случилось все совсем иначе. В субботу ему нужно было снова принести два пакета. Он медленно шел через вокзальную площадь, немного сгибаясь по тяжестью. Вдруг он замер на месте. Это же Гизела! В чистом платьишке, шапочка на голове, ботинки и чулки на тоненьких ножках. Он забыл о всем на свете. Он поставил пакет и повернулся, чтобы пересечь площадь, и побежал за девочкой. И тут он был схвачен – Снова заключен в круг крепких мужских рук. «Гизела!» – кричал он так громко, как мог. «Гизела!» – девочка обернулась. Он увидел, что она что-то сказала женщине, сопровождавшей ее, как будто пыталась освободиться из ее рук. «Вперед, мальчик, вперед! Возьми свои пакеты и марш!» Его грубо подтолкнули вперед. «Гизела!» – он получил сильный толчок по направлению к машине. Пакеты полетели за ним. Он ничего не видел, ничего не слышал, не чувствовал крепкой руки, которая его схватила. Он видел лишь, как сопротивляющуюся Гизеллу потянули дальше. Видел, как она исчезла под аркой, а для него разверзлась земля и небо. Машина тронулась. Немой и окоченелый стоял Пётр между людьми, которых битком набили в машину. «Гизела!» Это, конечно, была она. И она слышала его зов. «Ее увозят, а он даже не может поехать следом». Он спрыгнул бы на ходу, но не было возможности. Он был так зажат, что не мог ни вперед, ни назад. А что пользы? Бежать к вокзалу, откуда она поездом уедет? В один из лагерей. Где это? Он никогда ее больше не увидит. Что они ей про него наговорили? Почему она не сдержала слово? Это самое ужасное. Молиться? Снова эта мысль тронула его сердце. Поможет ли это сейчас? Нет, в этом нет никакого смысла. Рассказы и хорошие истории, которые рассказывала Гизела про воду, обращенную в вино, о пяти хлебах, насытивших так много людей. Он почти этому верил. Вспомнилась история о ботинках Андрея и как Гизела выздоровела, и вот ее увезли. Куда? И она своего обещанного слова не стержала. Машина остановилась перед большим серым домом. Полицейский толкал людей вперед. Петр должен был занести пакеты в дом. Как долго все это длилось? Петру было безразлично. Когда зал уже стал пустеть, Петр начал прислушиваться к тому, что говорят. «Тут меньше, чем двумя годиками не отделаешься», — услышал он, как кто-то сказал. «Два года? Эти люди попадут в тюрьму? А он, может быть, тоже? Два года. Где он потом будет искать Гизелу? А он вообще-то хочет ее искать? Или она обещания не сдержала? Тюрьма? Нет, в тюрьму он не хочет. Но что им отвечать?» «Врать, врать, да, и еще раз врать!» «Но можно ли знать, чем это кончится?» Петр оглянулся. «Вот она, дверь. Возле нее стоит полицейский. Но он смотрит в другую сторону, в сторону стола, где идет допрос. Что, если одним прыжком...» «Ага, а что, если снаружи тоже охрана? Надо рискнуть!» Петр себя подстраховал. Одним прыжком он оказался у двери, рванул ее на себя. «Держи, держи!» Петр бежал, бежал, бежал. Коридора не было конца. Позади него крики, топот тяжелых сапог. За угол, вот открытое окно, прыжок. Через двор все еще слышны голоса, шум погони. Он не оглядывается, бежит к остаткам разрушенной стены, подтянулся и перемахнул. Развалины, кругом развалины. В них он, как у себя дома. Он нагнулся и пролез между двумя обвалившимися бетонными плитами. Залез поглубже в развалины, слышал, как голоса кричащих преследователей пронеслись мимо, и все стихло. «Сбежал! Спасен!» «Спасен? Нет, он не спасен, он всеми забыт, без родного угла, без будущего, без цели». Все потеряло смысл. «Почему я не позволил просто посадить меня? Почему я сбежал?» «Из-за Гизелы?» «Все из-за Гизелы. Не лгать, не красть, быть хорошим, выполнять работу курьера». Чтобы заработать на дорогу, все из-за Гизелы. А теперь Гизела уехала. Куда? Они не хотят мне этого сказать. Они хотели передать меня полиции. Нет, я не могу рисковать. Если они теперь меня поймают, то запрут. Может, я ее все равно еще найду? Петр сидел в своем укрытии, стемнело. Полоска света, которая проникала сюда, постепенно растаяла, превращаясь в отдельные блики. А Петр все думал и думал. Да, если бы дело было только в Гизеле, но это не так, это не только Гизела. Это тот Господь, это тот Иисус, который во всем вмешивался, о котором Он должен всегда думать. Это тот Иисус, в которого Он не хочет верить, но который не выходит у Него из головы. Гизела, может, она сейчас о Нем молится? Почему Он всегда должен об этом думать? Ему же это все равно. Нет, не все равно». Он ангелом своим заповедает о тебе и на руках понесут тебя. Да не приткнешься камень ногою твоей». Так оно было сказано. «Но это годится только для Гизеллы, это не для меня. Это все надо было забыть. Если бы я только мог, если бы я только мог забыть». И в этот час в своем укрытии среди развалин Петр понял, что он от этого никогда не отделается, что он всегда будет в его жизни, этот Господь Иисус». Ра-та-та, ра-та-та, та стучали колеса. Поезд катился из города в большой мир. Гизела сидела зажатая между пожилым человеком с белоснежной бородой и толстой женщиной, державшей на коленях и судорожно прижимавшей к себе бесформенную сумку. Девочка чувствовала себя жалкой и несчастной. Она снова всхлипывала, словно комок застрял у нее в горле. «Почему Петя не пришел на вокзал?» Он звал ее, она совершенно точно узнала его по голосу. Ей хотелось вернуться, чтобы искать его, идти на его голос. Но женщина, которая привезла ее на вокзал, так крепко держала ее за руку, что это было невозможно. Поезд был набит битком, Гизела еле дышала. Она думала о том, как несколько недель тому назад, когда еще была зима, она потеряла маму. Тогда, как и сейчас, ее насильно затолкали в купе. Она даже оглянуться не могла. И тогда, и сейчас тоже. Теперь она потеряла Петю, как недавно маму. «Мы скажем твоему Пете, что ты уехала к своей маме», сказала медсестра при прощании, когда Гизела не хотела идти на вокзал, не попрощавшись с Петей. «Я не знаю его адреса. Он живет где-то в развалинах, и я даже не могу ему написать», жаловалась она. «Пиши на наш адрес Гизела. Твой Петя приедет к тебе». Он же сказал, что деньги у него есть. Так ее уговорили. Ну да, это же хорошо, что она может ехать поездом, даже бесплатно. Мама, конечно, удивится и обрадуется, когда она, Гизела, вдруг вернется. Эти мысли ее несколько успокоили. Люди в купе разговаривали громко и взволнованно. Они говорили о картошке и многом другом, совсем ей понятном. Когда поезд останавливался, а он останавливался часто, в купе становилось все теснее. Каждый раз Гизела думала, теперь уже больше некуда. Но на следующей станции снова заходили люди, многие с чемоданами и коробками, и снова просили всех немного потесниться. Перед Гизелой стояли девочки, две маленькие, три постарше. Они тоже были среди тех, кого отправили к родителям. Это пояснила Гизеле женщина, которая отвела ее на вокзал. Старшие девочки все время между собой разговаривали и изредка смеялись. Гизела охотно спросила бы, куда они едут, но в купе было так шумно и оживленно, что ничего нельзя было понять. Было очень жарко. Сначала Гизела обрадовалась тому пальто, которое, выйдя из больницы, получила от сестры. Сейчас она охотно сняла бы его, но это было невозможно, она не могла пошевелиться. Один раз поезд стоял очень долго. Никто не входил и не выходил, говорили, что путь перекрыт. Он медленно тронулся. но вскоре остановился на большой станции. Люди толкались на выходе, а дети, которые остались в купе, уселись на освободившиеся места. «Ох, это было ужасно! Наконец можно присесть! Я больше не встану, если опять будет густо!» С этими словами большая девочка плюхнулась на жесткий диван рядом с Гизелой. Теперь Гизела могла задавать свои вопросы. «Куда же ты едешь?» «Да куда? Если бы мы это хоть знали, куда мы все едем? Куда-нибудь, в какой-нибудь лагерь». «В лагерь? Нам же домой надо». «Ага, как ты себе это представляешь? Откуда ты, что можешь ехать домой?» «Я из Дюссельдорфа, И ты знаешь, что мы теперь туда едем? Но я же там живу. Скажи-ка, если ты там живешь, то как ты вообще здесь оказалась среди нас?» Мы все не знаем, где наши родители, и нас увезут сначала куда-нибудь, пока, может быть, не будут найдены наши родители». В этот момент купе по-настоящему брали штурмом новые пассажиры. Старшая сестер заботливо пыталась пробраться к детям, но вошедшие в купе не уступали дорогу. Сестра что-то кричала девочкам, и хотя Гизелла не могла этого понять, но старшие девочки понимали по-видимому и отвечали «Да, сделаем, сестра, да, да». Гизела была рада, что она теперь по меньшей мере сидит рядом с девочками, а не среди взрослых, которые занимали так много места и чуть не задавили ее. Когда поезд пошел дальше, Гизела задумалась над тем, что услышала девочек. «Куда-нибудь, в какой-нибудь лагерь, и она должна в какой-нибудь лагерь, тогда ей было бы лучше ехать с Петей, он бы ее точно сразу домой привез. Если бы только она попала в Дюссельдорф, Она бы и свою улицу сразу нашла, где она жила раньше. Так глупо, что она забыла название улицы. С тех пор, как заболела, она никак не могла это вспомнить. Ра-та-та, ра-та-та, -та, ра -та, та стучали колеса. Гизела нерешительно потянула свою соседку за рукав. «Ты, ты думаешь, я тоже попаду в какой-нибудь лагерь?» «Наверное, я не знаю». «Если ты знаешь, где твоя мать или где твой отец, то, может быть, тебе разрешат поехать домой. Откуда ты?» «Мы были эвакуированы, и когда зимой мы хотели поехать домой, я потеряла маму. И потом я пошла с Петей, которого я по пути встретила. Он хотел отвезти меня домой. Но я заболела, а в больнице мне сказали, что я бесплатно могу вернуться домой. Я вообще-то хотела сначала Пете сообщить». Но они сказали, тогда поезд уйдет, а мой билет годится только на этот поезд. Девочка кивнула. Да, да, это так. Ты поедешь с нами в какой-нибудь лагерь. Потом, когда станет известен адрес твоей матери, тебя отвезут домой. Но я не хочу в лагерь. Тогда я лучше бы с Петей поехала. Кто же этот Петя? Он твой брат? Гизела отрицательно покачала головой. «Нет-нет, но он мне точно как брат. И еще Пеп с нами. Что они обо мне подумают, если я даже не знаю, куда попаду? Ах!» Гизелла горько заплакала. «Что с тобой, малышка?» – стали теперь спрашивать и другие пассажиры. Но Гизела всхлипывала и не могла говорить. «Она не хочет в лагерь», – объяснила старшая девочка. «Ах, она скоро успокоится. Похоже, что она уже ко всему привыкла». На следующей большой станции сестра смогла пробраться в купе. «Оставайтесь, дети, где вы сидите. У нас там тоже все переполнено. Вы старшие, немного присматривайте за маленькими. Я вам сообщу, когда надо будет выходить». «Сестра, я есть хочу», — сказала одна из девочек. «Потом я вам что-нибудь принесу, а сейчас мне придется остаться. Поезд сейчас отправится». «У меня кое-что есть», — сказала Гизела, покопавшись в кармане и достала кусочек хлеба. «Ну да, а если ты потом сама захочешь, тогда у тебя самой ничего не будет», предупредительно сказала старшая. «Я не хочу кушать. Еще захочешь. Выть толку нету, а кушать надо. Все равно, куда попадем». Гизела покачала головой. Ей было совсем не все равно, куда она попадет. Она хотела домой и ни в коем случае не в лагерь. Если бы она это знала раньше, то еще на вокзале, когда ей послышался голос Пети, убежала бы. Она никогда не села бы в этот поезд, зная, что ей предстоит. Мысли стремительно плясали в ее маленькой голове. При этом она чувствовала, что глаза ее закрываются. Она устала, смертельно устала. Она проснулась от толчка и не сразу поняла, где находится. Как долго она спала? Было уже совсем темно, и лишь слышался монотонный стук колес. Поезд увозил ее все дальше и дальше. Куда? И опять мысли ее пришли в движение. Теперь она почувствовала сильный голод. Все в купе, казалось, спали. «Где мы сейчас?» Гизела была в отчаянии. Она чувствовала себя такой несчастной забытой, что слезы снова покатились из глаз. Через некоторое время она снова задремала. Потом испуганно вскочила. И так прошла ночь между явью, сном и слезами. Наконец, снова рассвело. И в купе сразу все оживилось. Когда поезд остановился, старшая девочка сказала. «Мне надо выйти». В туалете сплошные чемоданы и мешки, туда не войдешь. Покричи, если я не скоро вернусь». Выяснилось, что всем давно нужно в туалет. Сестра себе это заранее представила. Поезд стоял на станции довольно долго. Он менял локомотив. Было много беготни по перрону, так что никто и не заметил, что Гизела вышла. И когда прошло уже порядочное времени, большая девочка заметила, что Гизела в купе не вернулась. «Может, она там, у сестры?» – подумала она. Но потом выяснилось, что она вообще с ними дальше не поехала. «Но поезд не остановишь!» Сестра в своем листе возле имени Гизела пометила. Потерялась между двумя станциями. Потом начались события, которые заставили сестру забыть, что она совсем не знала девочку, которую ей привели в последний момент. Перед утром Петя тихо постучал в дверь и сразу же услышал голос Доры. «Кто там?» «Я, Петя!» «Ах, это ты? Откуда ты?» Она быстро открыла ему дверь и тоже так же быстро за ним закрыла. «Пакеты пропали! Мы так и подумали!» «Федор взбешен! Ты себе это можешь представить! Ты голодный?» «Конечно, ты голодный!» «Ох!» — сказал Петя. «Ну идем, мужчины оба спят!» Дора отвела Петю на кухню. Пока она нарезала хлеб и накрывала стол, пришел Альфред. «Так это ты, парень? Рассказывай! Только не говори чепуху!» Петя кровь ударила в голову. «Поймали меня, обыскали. Я был с пакетами. Я сбежал прежде, чем они меня допросили». Между тем и Федор проснулся. Мужчины обменялись взглядами. Федор что-то сказал на непонятном Пете языке, на что Альфред покачал головой. «И куда девались пакеты?» «В полиции. Мне их спасти не удалось. Я был рад, что мне удалось убежать». «Так, послушай-ка, мальчишка, до сих пор ты исполнял задание хорошо». Но теперь ты нам больше не можешь приносить пакеты. Теперь тебя в полиции знают. И если тебя еще раз поймают, тогда уж точно больше не отпустят. Для нас это может плохо кончиться. Лучше всего ты здесь больше не появляйся. Тебя могут выследить полицейские, узнают о твоей связи с нами, а это для нас слишком опасно. Не делай глупостей. Я имею в виду, не вздумай пойти в полицию и заявить на нас или еще что-то. «Я никого не предаю». Сердито сверкнул глазами на мужчин Петя. «Ты себе зарубить, дерзость тебе не поможет. Убирайся, понял? И больше, чтоб я тебя здесь не видел». Петя повернулся на каблуках, вытянулся и со словами «все равно все пропало» направился к выходу, не оглядываясь, шагнул за порог и захлопнул за собой дверь. Он быстро сбежал по ступенекам вниз. Кто-нибудь из мужчин мог догнать его и отвесить оплевуху, но никто не вышел. Очутившись на улице, Петя осмотрелся и, медленно оглядываясь на каждом углу, пошел дальше. Вот результат. Все последние недели он для этих мужчин забирал и приносил пакеты. Один раз от одного вокзала, другой раз от другого. В любое время дня он был к их услугам. Он всегда умно и толково понимал, как избежать полиции. И тот единственный раз, когда его схватили с пакетами, все испортил. До этого, когда у него в кармане были только шоколадки для больной Гизелы, он был вне подозрения. Теперь же ему придется всегда остерегаться полиции, потому что неизвестно, что на этот раз в пакетах. Сигареты, чай или кофе, во всяком случае, что-то запрещенное. Что теперь будет? Собственно, все равно, Гизела уехала, ему теперь не нужно копить деньги на дорогу, кто-то другой посадил ее на поезд, а ему и спросить нельзя, куда она уехала. В больнице, где на прошлой неделе он разбил медсестре очки, ему появляться нельзя. Все так нехорошо. Федор и Альфред его просто прогнали, а в больнице ему пригрозили полицией. Он же ничего не сломал ни тут, ни там. В больнице он лишь хотел еще раз увидеть Гизелу, потому что ее обманули. Когда его схватили, он пытался освободиться. Тогда и случилось это с очками, без всякого злого намерения. Гизела конечно не знала, что ее сначала увезут в какой-нибудь лагерь. Она думала, что едет домой. Он только хотел ей правду сказать, чтобы она знала и не дала себя уговорить. Но почему она не пришла сначала к нему? Они же так договорились. Она же ему обещала. Почему она не сдержала обещание? Чем больше Петя думал, тем больше злился. В этой злости он пытался спрятать свою боль, которая была в его сердце. Гизела, Гизела уехала и он не знает куда. не знает, где ее искать. Когда он вернулся в свое жилище, Пепс как раз проснулся. Малыш увидел, что Петя не в духе, и не осмелился задавать ему вопросы. Петя зарылся в своем углу, где он устроил себе постель из соломы и тряпья, которые он собрал в разных местах. Мгновение он лежал молча, подложив руки под голову. Вдруг он сказал коротко с дрожью в голосе «Ее нет». Пепс изумленно взглянул на старшего – Он насило отважился лишь тихо, робко выдавить. «Кто? Кто? Ха, вопрос! Гизела! Гизела?» Пепс заикался от страха. «Гизела уехала?» Петя не ответил. Глаза его скользили вдоль трещин на потолке. Они были подобны градусной сетке на географической карте. Через некоторое время Пепс еще раз собрался с духом и спросил. «Куда же она уехала?» «Да я бы тоже хотел знать, куда она уехала, если бы я это знал. Я бы пошел и сказал...» Он вдруг замолчал. «Нет, то, что у него сейчас в голове, он ей никогда не сделает. Поддать ей как следует за то, что обещание не держала. Пепс не осмелился спросить, что сделал бы Петя, если бы знал, где Гизела. «Я ее вообще больше не видел. Откуда ты знаешь, что она уехала?» «Я видел ее с одной женщиной на вокзале». Я пошел за ней, но тут меня схватили полицейские. На вокзале часто облавы. Кто его знает, кто эта женщина? Она надела на гизелу пальто, ботинки были на ней, шапка, ха. Таковы бабы. Пальто, шапка и уже обещания забыты. Петя последние слова выговорил с такой злостью, что Пепс больше ничего не отваживался спрашивать. На дворе в развалинах чирикали воробьи. Пепс поплелся на улицу, сел на камень и ждал, что Петя дальше будет делать. «Гизела уехала. Она так долго болела, он уже забыл, как она выглядела. Не бросит ли его Петя? И что потом с ним будет?» Петя не шевелился. Пепс снова вошел. Вот он, его взрослый друг. Он спал. На лбу его пролегла глубокая морщинка, а лицо его было злым. Таким Пепс его всегда боялся. Подавленный Пепс отошел. В обед, когда Пепс вернулся, Петя проснулся. «Да, с этими пакетами теперь конец». В этом и нет надобности. На дорогу нам теперь денег не надо. Зачем нам Дюссельдорф? Теперь, когда она уехала одна, без нас. Ну хорошо. Где взять что-нибудь покушать? Покушать? О, Петя, идем же с нами. Мы всегда что-нибудь забудем. Мы? Кто это мы? Ребята. Мэмпе, Стани, Густел, Вукс и другие все. Что значит что-нибудь? И кто они, эти ребята? Мы встречаемся обычно на длинной аллее. за церковным собором. Там нет ни души. В одном месте забор поломан, там наша лазейка. Пошли, это мне надо видеть». Петя встал, рукой пригладил волосы и последовал за Пепсом через развалины, скрывавшие от постороннего взгляда прачечную, куда они юркнули. А дальше ребята спустились вниз по улице. «Только не мимо больницы», — сказал Петя, и его лицо опять стало злым. Пепс ни о чем его не спросил. они свернули в боковую улочку, сделали небольшой крюк и вдруг натолкнулись на парнишку, примерно одного возраста с Петей. «Мэмпэ – это Петя!» – с гордостью сообщил Пепс. Тот, что назывался Мэмпэ, примерился, прищурился и не успел Петя оглянуться, как получил хорошо прицеленный боксерский удар. Это было похоже на Мемпса, который мог драться, баловаться, Все, только не вести себя порядочно и спокойно. И пошло. Удар за ударом, прыжок за прыжком. Петя, хотя был и худее, но крепче. Пепс, который сначала испугался, увидел, что Петя побеждает, и вдохновенно закричал. «Да ему, Петя! Да ему! сильнее, Сильней!» Мэмпы задыхался. Петя задыхался тоже. Это был своеобразный ринг, и они как будто были злейшие враги, хотя и виделись в первый раз, и ни словом еще не обмолвились. Наконец Петя повалил своего противника на землю. Тот вытер кровь с лица, полежал некоторое время обессиленный, потом медленно поднялся и сказал. «Как хочешь, можешь подключаться, ты, по крайней мере, не трус». «Трус? Кто тебе сказал, что я трус?» Мэм покивнул в сторону Пепса. «Он сказал, что работаешь, носишь чемоданы и разное, а врать и организовывать что-либо на это ты не идешь». «Ха-ха-ха, он того!» Петя покрутил у виска. Это было когда-то, это я когда-то обещал, в ответ на другое обещание, но оно больше не действует. Пепс посмотрел на своего старшего друга с удивлением. Что Петя говорит? Обещание больше не действует, но спросить не отважился. Идем, другие уже ждут. Мэн пошел держась за бок. Ты мне этот прием должен показать, с ним можно любого уложить. Петя коротко засмеялся, это был злой смех. вот ты какой оказывается мне надо сначала с тобой хорошенько познакомиться они перешли улицу и повернули на садовую аллею которая тянулась за дворами вдоль кладбищенской стены вскоре они услышали говор и смех петя был поражен но не подавал виду вот какая компания у пепса с этой бандой он заодно попрошайничать воровать если бы гизела только знала и он петя теперь среди них а какое ему дело до гизелы Пещера была ничто иное, как лазейка между развалинами церковных стен. Из камней, которые они, наверное, собрали среди развалин, ребята построили себе убежище. Здесь были представлены все возрасты. Пепс даже не был младшим. Мэмпо был своего рода главарь. Он представил ребятам Петю как равного. «Это что, тот Петя, о котором ты рассказывал?» Некоторые засмеялись. Пепс вытянул грудь. «А смеяться здесь нечего. Вы еще увидите, он все может». Он какой сильный, правда, Мэмпэ? Для Пети началась новая, совсем незнакомая ему жизнь. В мгновение ока он стал главным в этом обществе. Никто не смог бы объяснить, как это случилось. У него всегда были новые предложения, и ребята, которые раньше делали вместе и группами небольшие вылазки в лавки и дома, теперь руководимые Петей действовали по всем правилам. Маленькие стояли на дозоре, а потом с добычей убегали. Это была целая продуманная система. На очереди были хлебовозки. В подъездах домов или остатках развалин мальчишки ждали момента, когда покажется повозка с хлебом. Как только она останавливалась перед лавкой и возчик открывал будку, мальчишки мигом налетали и поднимали крик. «Мы голодные! Пожалуйста, пожалуйста, дайте нам булочку!» И пока возчик пытался защититься от них, ребята постарше уже стащили две-три булки. Один передал другому, а тот быстро убежал. И когда возчик замечал, что его обкрадывают, ребята уже скрывались в свое убежище. Или они шли в лавку и просили. Не успевал продавец за прилавком оглянуться, как пара картофелин, репа, вилок капусты уже исчезали под пиджаком одного из мальчишек. Пустыми из лавки они никогда не уходили. Даже осмеливались подбираться к мясовозкам. Иногда ему давалось тащить колбасу, а однажды даже целую чашку свиных ножек. Так как они умели так же быстро исчезать, как и появились, и во время своего мероприятия сменяли один другого, их трудно было поймать. Весь город говорил о них и был взволнован из-за этой банды. Полиция пожимала плечами, где их найти. Сегодня они здесь, завтра там. Полицию они умели искусно обходить. В конце концов, полиция не могла хранить каждую будку с хлебом, каждую повозку с молоком или мясными продуктами. Примечательно было то, что во время всех этих вылазок Петя сам никогда ничего не брал. Он все организовывал, давал указания до мельчайших подробностей, после заботился, чтобы все было по справедливости поделено, но его рука чужого добра не касалась. Вечером, когда они возвращались в свое жилище, малыш слышал, как его старший друг, лежа на соломенной подстилке, положив по привычке руки под голову, стонал. Петя был так несчастен, как никогда в своей жизни. Пепс не мог знать, о чем думал Петя, когда было темно и тихо. «Гизела», — думал Пепс, — «но не только это. Это было что-то другое, что не оставляло Петю в покое, что делало его все несчастней. Гизела? Да, Гизела». И снова с мучительным глубоким стоном он закрывал глаза. «Гизела? Нет-нет, это что-то другое. Иисус». Низко пригнув за насыпью голову, Гизела решилась поднять ее лишь тогда, когда услышала пищание и пыхтение паровоза. Осторожно посмотрев вперед на рельсы, она увидела, как вагоны медленно покатили. Когда последний вагон скрылся из виду, девочка вскарабкалась на насыпь и посмотрела вдоль дороги. Она собралась с мыслями и подумала, да, если бы здесь был Петя, он бы сразу сказал, в каком направлении идти. Он бы посмотрел на солнце и сказал… «Пошли, нам туда». Даже если солнца не было, он знал, куда идти. Немного подумав, Гизела решила, что ей нужно идти в том направлении, откуда поезд пришел. Потому что в этом направлении находится Лейпциг, где живет Петя. Без Пети она не найдет дорогу в Диссюльдоров. Кроме того, не может быть, чтобы Лейпциг был очень далеко. Поезд так часто останавливался. Во всяком случае, ей прежде всего... Нужно туда уже потому, что она обещала Пете ехать с ним. Она медленно побрела назад. После душного теплого купе ей стало холодно в утренней прохладе. Она опустила руки в карманы пальто и нащупала в одном из них пакетик. Девочка обрадованно достала его. Хорошо, что вчера в поезде она не заметила, что в обоих карманах что-то припрятано, а то она обязательно отдала бы и этот кусочек хлеба. Дорога шла вдоль насыпи. Гизела думала о дорогах, которые они вместе с Петей и Пепсом прошли в течение многих недель. Как долго ей надо идти, чтобы снова увидеть Петю? Может, он видел ее уезжающей и не будет ее ждать? Солнце поднялось и стало совсем тепло. Гизела сняла пальто, перебросила его через руку и храбро шагала дальше. Дорога ей казалась бесконечной. Нигде не было видно ни одного дома. Никто не попадался ей навстречу. Где она находится? Справа виднелись лесистые склоны, а слева простирались расплывающиеся вдали гряды гор. Дорога шла совершенно прямо, среди насаженных деревьев, по краям далеко-далеко в поля. Тишина и одиночество вокруг действовали на маленькую, казалось, всеми забытую девочку, как тяжелый сон. Вдруг Гизела почувствовала сильную слабость в ногах. Она расстелила пальто у обочины дороги и присела. Вокруг все как будто вымерло. Совсем иначе было тогда вместе с ребятами. Они всегда о чем-то говорили, вместе думали, где бы попросить что-нибудь поесть. Иногда они немного ссорились, но они были вместе, а теперь она одна. Все сейчас совсем иначе. Когда девочка сидела в канаве, приняла быстрое решение не возвращаться в поезд и идти к Пете, она не подумала о том, что для нее одно это возвращение сомнительно и безумно. Вздохнув, Гизела встала и побрела дальше. В голове звучал голос Пети. «Если мы так долго отдыхать будем, то никогда не придем домой». Как он часто это говорил. За деревом показался щит с надписью. Там, конечно, написано, куда ведет эта дорога. Гизела пошла быстрее. Уже издали она пыталась рассмотреть буквы, но чем ближе она подходила, тем больше ей пришлось разочароваться. Что это за буквы? Или она во время болезни разучилась читать? Хм... «Это здесь С, но нет, другие буквы она не знает. Это перевернутая Л. Что это?» Она пыталась читать снова, но что-то не ладилось. Странное предчувствие пришло к ней. «Это чужой шрифт. Это не немецкие или латинские буквы, которые она изучала в школе. Это было что-то чужое, незнакомое. Куда поезд ее завез? Они же все дети ехали в лагерь. Или их всех везли в чужую землю. Почему?» Как же ей, наконец, добраться домой? Как ей идти, чтобы хоть Петю разыскать? Тут она с удивлением заметила, что рельсы уже не тянутся рядом с дорогой. Где же насыпь? Нигде другой дороги не было видно. И она не заметила, когда рельсы ушли в другую сторону. Пока Гизела раздумывала, возвратиться ли ей обратно, чтобы отыскать рельсы и по ним идти дальше, она увидела вдали три приближающиеся фигуры. Люди! Наконец, хоть кто-то, кого можно спросить. Она прислонилась к дереву и подождала, пока люди приблизились. Вскоре она различила двух мужчин и женщину. Они разговаривали между собой и смеялись. это ее успокоило. Наконец, в этой тишине звучит человеческая речь. Вот они уже совсем близко. Гизела вышла на дорогу, посмотрела на них вопросительно и сделала книгсы. Те трое онемели от неожиданности, когда увидели перед собой маленькую девочку. Когда она перед ними полуприсела, они посмотрели друг на друга и рассмеялись. Потом они что-то сказали. Гизела думала, что кровь останавливается у нее в жилах. Она не поняла ни слова. Эти трое разговаривали на чужом ей языке, на языке, который она также не понимала, как и вывеску на дороге. Это было слишком. Закрыв лицо руками, Гизела беспомощно заплакала. Женщина обняла ее за плечи и излила поток непонятных слов. Гизела еще громче заплакала, потому что при чужих людях стало еще тяжелее на душе. «Мама, мама! Господи, Петя!» – выдавила она, а слезы между тем неудержимо катились через ее пальцы. «О, матка! Никс, матка!» – женщина говорила так сочувственно, что Гизела подняла на нее глаза. Но нет, они не понимали друг друга. Тогда мужчина жестом изобразил, что он ее понял. Он вынул из кармана сверток. Из засмоленной бумажки он вынул большой кусок колбасы и сунул ей его прямо под нос. При запахе колбасы Гизела снова почувствовала приступ голода. Она только кивнула, мужчина отдал ей колбасу, потом сказал что-то двоим другим, и прежде чем Гизела опомнилась, они отправились дальше. В какое-то мгновение у Гизеллы появилось желание идти за ними, чтобы только не быть одинокой. Но пока она окончательно решила, эти трое ушли уже довольно далеко. В отчаянии Гизела снова села на траву возле дороги. Что ей теперь делать? У нее не было больше мужества идти дальше. Если она в чужой земле, где она языка не понимает, как ей тогда найти дорогу домой и к Пете? Она же никого не может спросить, куда идти. Сидя на обочине, погруженная в мрачные раздумья, Гизела вдруг вспомнила, как однажды вместе с Петей, Пепсом и Андреем они также сидели у дороги. У Андрея совсем проносились туфли. Как рассердился Петя, когда она сказала, что Господь им поможет. И он помог. Намного лучше, чем они могли подумать. Андрею не только дали туфли, но эти хорошие люди приняли и оставили его у себя. Теперь дела обстоят намного, намного хуже, чем тогда с туфлями. Она одна в чужой, незнакомой земле. «Дорогой Господь Иисус Христос!» – Гизелла молитвенно сложила руки – Я давно должна была молиться, я совсем забыла. Это потому, что со мной вместе давно никто не молился. Дорогой Иисус, не оставь меня здесь одну, когда я даже не знаю, где нахожусь. Аминь. Обеденное солнце стояло высоко, и тени были совсем короткими. Гизела прислонилась к дереву, жадностью съела всю колбасу сразу, почувствовала, как тошнота подступила к горлу. обессиленная, опустилась на траву и заснула. Чья-то рука потрясла ее за плечо, а от незнакомого голоса она окончательно пришла в себя. «Так ты жива, малышка! Что ты делаешь здесь, на дороге, совсем одна?» Гизела осмотрелась. Ей надо было сначала помниться. «Ах!» — сказала она, вставая, и в то же мгновение ее снова затошнило. Она нагнулась и на силу устояла на ногах. «Бедное маленькое существо, я тебе сейчас помогу, что же ты поела? Ах, бедные дети, откуда же ты? Ну ладно, сейчас ты ничего не сможешь сказать. Вот моя бричка, садись на мешок, я отвезу тебя к себе домой. Потом посмотрим, что дальше делать». Гизела обрадовалась, услышав родную немецкую речь, послушно подчинилась. Бричка покатилась по пыльной дороге. Голова Гизела опустилась на грудь. У нее было одно желание – лечь в постель и спать, спать, спать. Как сквозь туман замечала она, что слева и справа появились деревья, что женщина повернула бричку в маленький переулок. Ворота открылись, и Гизелу отвели в какую-то комнату. Она почувствовала, как ее посадили на диван, с нее сняли ботинки. Девочка с удовольствием легла, вытянулась и сразу же впала в глубокий сон. Был уже вечер, когда она проснулась. Открыв глаза, Гизела в первое мгновение подумала, что находится в больнице. Тут она все вспомнила. У окна сидела пожилая женщина и шила. Гизелла следила, как она прокалывала иглой полотно, наклонившись над работой. Через некоторое время, когда нужно было вдеть нитку в иглу, она подняла голову и посмотрела на диван, и тут же отложила работу. «Малышка, ты хорошо спала? Теперь ты выглядишь уже лучше!» «Спасибо!» прошептала Гизела. Она чувствовала себя почти хорошо, но у нее не было никакого желания вставать с дивана. Женщина несколько раз погладила рукой ее волосы и спросила, «Можешь ты мне теперь немного рассказать, откуда ты и куда направляешься?» Гизела кивнула и стала рассказывать. Но все было так запутано, что даже при большом желании женщина не могла ничего понять. «Ах, дитя, оставим это!» Мама, и папа, и Петя, и Пепс, и Дюссельдорф, и Лейпцик и больница, и лагерь. Одно я поняла, что эту ночь ты проведешь у меня, и что сейчас мы с тобой сидим по тарелке супу. Уж этот, а твой желудок переварит. Прошло совсем немного времени, и женщина все по порядку расспросила. После еще одной ночи покойного и крепкого сна Гизела могла уже все рассказать. И очень обрадовалась, что она еще в Германии, а не в чужой земле. Эту вывеску русские повесили, потому что они наших букв читать не могут. Здесь теперь везде такие вывески. А те трое, которых ты встретила, были или поляки, или русские, что живут здесь в лагере, которые во время войны, как пленные, у нас должны были работать, объяснила женщина, фамилия которой была Кватфлик, и которая так радушно приняла девочку. После завтрака в маленькой кухне Азейка пошла в комнату и вернулась с толстой книгой в руках. Гизела смотрела на нее широко открытыми глазами. «У вас есть... ну да! О, у вас тоже есть Библия!» — скрикнула девочка. «Это тебя так радует?» Гизела ревностно кивнула. «Да-да, я почти все забыла, как молиться. И вообще, если нет никого, кто тоже молится». А Петя никак не хотел верить, что все, о чем в Библии написано, — настоящая правда. Мы с ним из-за этого по-настоящему ссорились». «Так вы дома с родителями тоже Библию читали?» Гизела сильно оживилась. Она сразу начала рассказывать, но женщина предупредила, что у нее еще есть на это время, а сейчас она хочет провести свой привычный библейский час. Гизела скрестила руки и сидела совсем тихо. Она вновь почувствовала себя дома, и давно ей не было так хорошо. У нее стало празднично на душе. И когда библейский час окончился, у нее на глазах блестели слезы. Фрау очень хорошо видела, что Гизела после болезни еще совсем слаба. Она расстелила для девочки одеяло на траве в своем огороде, и пока полола и копала, она иногда посматривала на нее, кивала ей и отвечала на вопросы. После ужина они вместе сидели на садовой скамейке. «Фрау, как мне лучше всего добраться до Пети?» «Да, дитя мое, я сегодня уже весь день думала, что с тобой дальше будет?» «Я Пети обещала, что вместе поедем в Дюссельдорф. «Именно поэтому мне надо сначала в Лейпциг, чтобы забрать там Петю. Это совсем хорошо, но мне не хочется тебя одно отпускать в Лейпциг. И потом, нельзя же ехать так просто, потому что ты там кого-то проведать хочешь. Это же стоит немало денег. Деньги Петя может вам вернуть. Он мне сказал, что денег у него достаточно, чтобы мы с ним поехали в Дюссельдорф». Фрау посмотрела на нее слегка недоверчиво. «Деньги я не знаю точно, девочка». Это не самое главное. У меня еще немало других сомнений. Ты еще совсем слабая. Собственно, это было бы безрассудно с твоей стороны выйти из поезда и пойти неизвестно куда. Что теперь Петя обо мне подумает? Нет, нет, мне надо к нему. Прежде всего, ты могла бы ему написать. Если у него есть деньги, как ты говоришь, он может поездом приехать сюда. Я не знаю, нужно ли для этого особое разрешение, но может ему посчастливиться достать его». «Написать? Конечно, написать. Но куда? Там, где он живет, нет никакого адреса. Это междуразвалин. Он мне об этом рассказывал». «Как? Ты даже не знаешь, где он живет?» «Нет, девочка, этого я не могу позволить. Так в неизвестность я не могу отпустить тебя». «Что тогда будет?» Гизела снова начала плакать. Она уже сердилась на себя. Раньше с ней так не было. Петя называл ее настоящим парнем, потому что она ни разу не хныкала, как он выражался». Не плачь, Гизела. Мы сначала напишем в Дюссельдорф, вернулась ли туда твоя мама. Петя о тебе, наверное, прежде всего в больнице спросит. Там он уже узнает, что тебя увезли в один из лагерей. Мы сообщим в больницу, куда ты прибыла, и попросим, чтобы они Пете дали твой адрес. Это намного лучше, чем позволить тебе уехать в Лейпциг на поиски Пети. Надежда, что Петя приедет и что фрау все сделает как надо, чтобы ей потом вернуться домой, успокоила Гизелу. Кроме того, страх, который она испытала на пустынной дороге, до сих пор стоял перед ее глазами, и поэтому она согласилась. Под влиянием добрых, полных материнской любви, забот фрау, Гизела чувствовала себя день ото дня лучше. Спустя несколько дней она уже вместо официального обращения называла ее тетя Ханна. И скоро Гизела уже настроилась петь песни, которые напела дома. Если она немного помогала в огороде или что-то делала по дому, звучали два голоса вместе. Почти две недели они ждали ответа из Дюссельдорфа. Нет, фрау Фелинг в город не вернулась, и об отце Гизеллы ничего не было известно. По причине неточных данных мы, к сожалению, других сведений вам сообщить не можем, было сказано в заключении ответа. Фрау так и думала, но она хотела попытаться хотя бы родителей девочки разыскать. Нужно набраться терпения и ждать. Гизела опять впала в уныние. Но после всего пережитого последние месяцы девочка чувствовала себя у новой, по-матерински заботливой старшей подруги так хорошо, что она себя этим утешала. Из Лейпцига ответа не было. Когда письмо фрау пришло в больницу, там шло очень важное перемещение кадров. Сестра, в руки которой попало письмо, Ничего из того, что происходило, раньше не знала, и она отложила письмо в сторону, чтобы позже об этом расспросить. Когда после долгого времени оно снова попалось ей на глаза, содержание показалось ей малозначительным, и письмо было брошено в мусорный ящик. Дни становились заметно короче. Ночью было непривычно холодно. Петя уже несколько дней думал, где найти более теплое жилье для Пепса. Пепс иногда очень удивлялся Пете. Раньше он его все время боялся. Раньше это, когда они сюда прибыли с Гизелой. И теперь Петя был едва ли приветливый к нему. Он вообще разговаривал очень редко, когда они были вдвоем. Но он по-своему заботился о Пете, который все больше тянулся к нему. Пепс не мог себе объяснить эту перемену, да и не ломал себе над этим голову. Ему достаточно было того, что Петя при разделе добычи ему хорошо выделял. Да еще и часть своей доли отдавал. Ему было достаточно, что никто из ребят не смел его и пальцем тронуть. Не то, что раньше, когда Петей еще не было с ними. Однажды было дождливо и неприветливо. Они, как всегда, пошли на место встречи. «Здрасте!» – поприветствовали друг друга Петя и Мэмпе. К удивлению Пепса, Петя против своего обыкновения сразу заговорил. «Нам надо что-то другое разок предпринять». Этот участок уже часто проверяется полицейскими. Возьмем совсем другой квартал города. Я пойду с этим, он показал на Пепса, сегодня. Завтра встретимся здесь, как обычно. Ты смотри, чтобы все было в порядке. Проследи, как все дело пойдет. И не подождав ответа, Петя повернулся, взял Пепса за воротник и сказал только «пошли». У Пепса было еще больше причин удивиться. Петя вошел с ним в трамвай. Это было совсем непривычно. И он даже заплатил. Пепс не отважился спрашивать. Для Пети это был очередной трудный день. Малыш это видел и считал, что лучше молчать и ждать. Они ехали через весь город. Пепса это просто очаровало. Это было что-то новое по сравнению с беготней. Как быстро можно было передвигаться. Очень быстро. Ехать через город – это было удивительно хорошо. Ему так нравилось смотреть на пешеходов. Да, этот Петя – этот человек. Как его все слушают. Все его боятся, даже Мэмпе, который раньше важничал. Потом они где-то вышли. Пепсу было жаль. Он так бы и ехал, и ехал. «Это было прекрасно», — сказал Пепс по-свойски, когда они снова стояли на улице. Петя не ответил. Они колесели по городу вдоль и поперек, зашли в богатый квартал. Дома стояли за красивыми палисадниками. Чудно красивые дома. Никак на других улицах, где один дом подпирал другой. «Иди-ка сюда, позвони, спроси, не дадут ли тебе что-то поесть?» Пепс с удивлением посмотрел на Петю. «Давай!» Этот тон не позволял возражения. За ним последовал бы чувствительный толчок. Пепс послушно направился к калитке. Она была закрыта на задвижку. «Слева звонок!» — крикнул Петя, стоял за столбом. Пепсу пришлось встать на цыпочки, чтобы дотянуться до звонка. Окно открылось, потом захлопнулось, и опять наступила тишина. «У, жадюги!» — проворчал Петя и продолжил. — Вон там тот дом. На этот раз Пепс сам нашел звонок. Только он нажал на кнопку, как услышал за дверями неистовый лай. «Беги — Беги! — крикнул Петя. Пепсу не нужно было это повторять дважды. Лицо Пети становилось все злее. Пепс теперь больше боялся его, чем какой-нибудь собаки. При следующей попытке Пепсу достался кусочек сухого хлеба. Он вопросительно протянул его Пете, зная, что всю добычу нужно было давать ему. «Ешь!» Этого Пепса не надо было говорить дважды. Они прошли еще три-четыре улицы. В большинстве случаев не открывали или кто-то подходил к воротам, чтобы узнать, чего у мальчишки надо. Потом, наконец, какая-то дверь открылась. Пепса не было непривычно долго. Петя уже боялся, что малыш делает глупости и даст себя расспросить. Но тут он появился, держа булку хлеба в одной руке, в другую вторую, из которой он жадно откусывал. С полным ртом жующий он объяснил. «Женщина сказала, чтобы я сейчас же ел. Она подождала, чтобы я начал есть». Пепс протянул все Пете. Петя посмотрел на малыша, потом на хлеб, и лицо его обрело странное выражение. Таким его Пепс никогда не видел. От страха у Пепса мурашки побежали по спине. «Петя!» – позвал он. Но Петя был погружен в свои мысли. Наконец он сказал – «Я лишь разок откушу, потом все отдам тебе». «Хм», — хмыкнул он, когда откусил. «Там есть что взять». Пепс понял, что Петя задумал что-то очень нехорошее. И это что-то связано с этим хлебом, с этим домом, с этими приветливыми людьми. «Это такие хорошие люди!» Петя махнул рукой. Пепс замолчал. «Нет, он не хотел получить от Пети щелчка». «Подожди меня здесь», — вдруг сказал Петя и пошел к калитке. Сердце Пепса забилось. «Что Петя хочет?» Почтальон как раз входил в этот дом, где Пепса так дружелюбно угощали. Петя проскочил, прежде чем калитка закрылась. Пепс, ошеломленный и запыхавшийся, остался за калиткой. Петя на него даже не оглянулся. Он спрятался в нишу перед ступенями, которые вели к выходу в дачу. И когда услышал шум открывающейся двери, молниеносно шмыгнул за угол. Он указался у большой террасы. Все было тихо, красиво ухожено. Не души кругом. Осторожно пошел он дальше. Ха, а вот и дверь, которая ведет из сада прямо в дом. Он нажал на щеколду, дверь была открыта. Несколько ступеней вели вниз. Петя прислушался, спустился вниз. Снова дверь. Это была дверь-маятник. Он на нее надавил, раздался короткий щелчок. Испуганный он прислушался, но все было тихо. Это значит погреб. Петя на ощупь продвигался вперед. Было темно, и ничего нельзя было различить. Вдруг кто-то включил свет. Сверху кто-то спускался по ступенькам. Петя, не раздумывая, шмыгнул в первую попавшуюся дверь. Он оказался в большой кухне, спрятался за кухонным шкафом и перестал дышать. «Аким, ты снова оставил дверь открытой?» «Нет, маме, я ее точно закрыл». «Она же открыта». «Ты поднялся ко мне, не отказывайся, по крайней мере!» «Я же тебе говорю, я закрыл!» «Ты невоспитанный мальчик!» – ворчал женский голос. Петя слышал шум двери. Шаги туда и обратно, и потом ближе, и голоса женщины и мальчика удалились. Петя подумал, спросил себя, когда в последний раз так дико билось его сердце, как сейчас. Это было тогда в том доме в лесу, где он первый раз увидел Гизеллу. Все эти картины стояли перед глазами, Милое лицо Гизеллы, то, как она стояла перед ним и сердито топала ножками, потому что он не хотел верить, что история, которую она рассказывает, сущая правда. Из воды вино, пять хлебов для пяти тысяч, пылающая печь, но эти люди в ней не сгорают. Гизелла, о, Гизела! если бы ты не уехала, я не стоял бы здесь у чужих людей за шкафом, я бы не ходил в поисках, где можно. Петя почти застонал вслух. Он больше не слушал, о чем говорила женщина с мальчиком. Теперь он только услышал, как силой захлопнулась дверь, и шаги удалились. «Не лгать, не красть, Петя!» Да, это он обещал. Но разве Гизела свое обещание сдержала? Ушла, не простившись. Если ее обещание ничего не стоит, то почему он должен свое выполнять? Он огляделся в кухне. Бросил беглый взгляд и определил, куда ведет другая дверь. «А, в столовую!» Он с трудом сдержал себя, чтобы не войти и не пошарить по шкафам. Мгновенно ему пришла мысль. На ночь она, конечно, будет замкнута, эта дверь. Он вытащил ключи, выскочил через темный ход к задней двери. Дверь-маятник снова щелкнула. Он побежал по ступенькам вверх и глубоко вздохнул. Все вокруг было тихо. Прекрасно, до сих пор все ясно. Но как ночью попасть в дом? Придется весь день в нем проторчать. Здесь внизу столько углов и закоулков, надо где-то спрятаться. А потом? Потом надо свою банду завести в сад. Петя осмотрелся. Плотные занавески на окнах. А если за мной кто-то следит? Если тот парнишка зашел в сад? Глупости, надо рискнуть. Он пошел по садовой дорожке до павильона возле задней стены сада. Может, павильон пригодится? Заперто. Глупо. Петя скосил глаза на дом. Из-за деревьев и кустов его почти не было видно. Петя обошел павильон и засмеялся. Дыра в заборе. Небольшая, но во всяком случае достаточно широкая для трех малышей, которых он приведет. Пепс, Вукс и Стани. Другие пусть подождут с той стороны и будут на подхвате. Петя вытащил перочинный нож и обрезал еще несколько веток, чтобы дыру увеличить. Поднатужился и воткнул ветки в землю как раз перед дырой. Сад граничил с узкой улочкой, которая наполовину тянулась вдоль насыпи. Петя сориентировался, посчитал шаги от дары в заборе до конца улицы и потом быстрыми шагами спустился вниз. Пепс стоял точно на том месте, где Петя его оставил. Он неотрывно смотрел на дачу и не заметил, что Петя возвращался с другой стороны. «Так, Петя, как ты меня напугал! Где ты был? Придержи язык!» Молча пошли они по городу. На этот раз шли пешком. Это был длинный путь, и Пепс был рад, когда они вернулись в прачечную, которую они так долго называли своим домом. На их экспедицию ушел весь день. На другое утро все были в сборе. Мампе, наверное, сказал, что предстоит что-то очень важное, хотя Петя только намекнул, что дело потребует искусства. Но этого было достаточно. Все выжидающие смотрели на Петю. Пошли. Петя и Мэмпе шли несколько впереди. Они тихо, но взволнованно разговаривали. После того, как они больше получаса околесили по городу, несколько ребят взбунтовались. «Теперь скажите, в чем дело? Бегаем туда-сюда, а никто ничего не знает. Узнаете, когда надо будет. А кто не хочет, может не ходить. Тот ничего не получит». Ворча пошли они дальше. Пепс очень важничал. Он знал, что ничего не нужно рассказывать. Но ему так хотелось похвастаться, что он что-то знает. «Ха, там, где мы вчера были, мне кое-что вкусненькое досталось. Хлеб с маслом. Я вам скажу...» «Вот такой кусок колбасы к нему, да еще! И это вы все сами сожрали? Как? Я должен, я должен был. Эта женщина не хотела меня отпускать, пока я все не съем», — соврал Пепс. «И ты думаешь, она нам всем и сегодня что-то даст?» Пепс пожал плечами. «Я не знаю, что Петя хочет, но лучше не буду ничего говорить, он сам расскажет». Наступило послеобеденное время, а было еще совсем светло. Солнце светило ласково и тепло, в саду были слышны голоса играющих детей. Петя показал Мемпе дару в заборе. Подвое бродили мальчишки по улице, и каждый получал свое задание. Когда будет темно, подойдете сюда. Неважно, где вы до этого будете. Мампа будет здесь с вами. Я буду там, внутри. Малыши тоже влезут и будут выносить, что я подам. А потом убирайтесь. Мампа еще скажет вам, куда. Мы здесь неподалеку, в развалинах одного дома, назначили место встречи, чтобы нашу добычу не тащить так далеко. А что будет? Спросил один с любопытством. «Увидишь». Петя не обращал внимания на их недовольное ворчание. «А как ты попадешь в дом?» «Моя забота». Пепс зачарованно посмотрел на своего старшего друга. Но ему все-таки было немножко жаль, что именно у этих милых людей Петр замыслил что-то сделать. Было решено ждать ночи. Мэнпы должен был дождаться, пока в доме станет темно. Петя уже заметит, когда в доме все стихнет. Тогда он подойдет к забору, возьмет с собой малышей, и дело началось. Уже начало темнеть, когда, наконец, пришло время лезть в сад. Петя рисковал быть замеченным, когда лез в дыру, но если ждать темноты, а раньше он себе этого не мог позволить, то дверь в погреб будет замкнутой. Петя все после обеденное время стоял на страже. Он чувствовал, как стучит его сердце, знал, что он участник большого несправедливого дела. То, что он задумал, было так нехорошо, что даже полиция имела право его наказать. Тогда с пакетами было другое дело. Тогда он приносил пакеты для Федора и Эльфреда и получал за это плату. А теперь, если бы Гизела только знала... Нет, сейчас нельзя об этом думать. Что ему до Гизелы? Он ее больше никогда не увидит. «А, Бог, этот Иисус! Ты только задумаешь что-то злое, а Бог уже знает!» Петя заскрипел зубами. «Ну и пусть, мне все равно!» Не совсем все равно. Я этого Бога знать не хочу, этого Господа, этого Иисуса Гизеллы». Тут кто-то позвонил снаружи в дом. Петя перебежал улицу, подскочил к воротам как раз перед тем, как они закрылись, и предусмотрительно прислушался. Когда позвонивший вошел в дом, Петя прошмыгнул в сад, обошел дом, дверь еще была открыта, дверь в нижний этаж. Снова раздался тихий щелчок маятниковой двери. В коридоре перед кухней горел свет». Петя осмотрелся. Это была прачечная. Прекрасно. Все шло лучше, чем он ожидал. Шаги. Затаив дыхание, Петя стоял за дверью прачечной. А вдруг кто-нибудь войдет? У него совсем не было времени здесь дольше задерживаться или прятаться. Шаги удалились вниз по ступенькам, которые вели в комнату наверху. Петя стоял, не шевелясь. Это были волнующие минуты. Шаги то приближались, то удалялись вверх-вниз. Петя потерял чувство времени. Время, что он стоял за дверью, казалось вечностью. Через щель двери он мог видеть окно. За окном было совершенно темно. Пришли Мэмпа с ребятами. Будет ли все как надо? Еще есть время, еще можно уйти через заднюю дверь. Только он подумал, как услышал шаги. Они шли вверх по ступеням. Здесь же еще открыто. Почему дверь вовремя не закрыта? Бронился мужской голос. Сердце Пети стучало молотом. Он подумал, если бы кто-нибудь проходил мимо, услышал бы его стук. Ключ проскрипел в замке, потом задвижка прошуршала. Совсем четко Петя услышал, что случилось. Он пощупал в кармане. Да, ключ от столова здесь. Наконец все стихло. Где-то часы пробили девять или десять. Он точно не посчитал. Тихо вышел Петя из-за угла. Осторожно толкнул дверь маятник. Щелчок раздался совсем тихо. Он прислушался. Все оставалось спокойно. Он прокрался к кухне. Свет? Нет, еще нет. Столовая была закрыта. Ты смотри, значит, заметили и подобрали другой ключ. Он на ощупь засунул украденный ключ в замочную скважину. Повернул. О, как пахло! У него слюнки потекли. Свет включить. Это глупость. Это может его выдать. Лучше еще немножко подождать. Обратно к двери в сад. Задвижку назад. Тихо-тихо. Ключ торчал внутри. Это хорошо. Петя посмотрел на окна. Все темно. Прыг беззвучно через газон. Павильон встал перед ним, как высокая черная стена. После солнечного дня было еще не совсем темно. С неба смотрели звезды. Мп давай!» «Ты, кажется, нас ждать заставил». «Тихо! Пропустить малышей!» Пепс прополз первым. «Ты пойдешь со мной, Пепс, а другие подождите-ка». «Ты к кусту здесь!» Петя потянул за собой Вукса и строжайше наказал. С места, где он его поставил, никуда. «Только если засвищу, ты же знаешь мой свист, тогда только вперед и обратно, через изгородь!» У Пепса дрожали колени, когда он по ступенькам спускался в погреб. Зуб на зуб не попадал. «Петя!» — шептал он. «Тихо!» Петя взял из кармана нож, подсунул его под дверь маятник, чтобы она осталась открытой и не все время захлопывалась. Затем прокрался кухни кухню и зажег там свет. Потом махнул Пепсу, который сначала остановился. Петя в этот момент вообще перестал что-либо чувствовать. Никакого сердцебиения, ничего. Он нащупал в столовой выключатель, щелкнул, подошел к холодильнику и открыл его. Потом он оглянулся. Пепс стоял с открытым ртом. Петя выгреб из холодильника все его содержимое. «Неси это к ступенькам погреба», — он говорил совсем тихо. Пепс жадно смотрел на колбасу. «Здесь где-то должен быть нож». Петя пошел в кухню, открыл ящик стола только хотел протянуть Пепса нож, как вдруг оцепенел. «Что здесь происходит?» Это был тот же голос, который бронился из-за того, что дверь не была вовремя закрыта. Пепс вскрикнул. Оцепенение Пети длилось лишь полсекунды. Одним прыжком он подскочил к мужчине, который в одной пижаме стоял в дверях, сильно оттолкнул его в грудь, проскочил мимо него и хотел привычным путем вернуться в сад. «Беги, Пепс, беги!» – кричал он. Но дверь была заперта, ключ взят. Петя все понял сразу. Он слышал жалобный крик Пепса, но не мог ему теперь ничем помочь. Этого малыша не сразу отпустят, с ним ничего не случится. Но там, на дворе, Мэмпе и другие взрослые ребята. Ему нужно их предупредить. Он побежал вверх по ступеням, которые вели в дом. К счастью, здесь горел свет. Тут была дверь на выход. Нет, это не имело смысла. Она большая, передняя, со множеством дверей, конечно, заперта. Петя толкнул первую из дверей, остановился в темноте, растерявшись на минуту. Где-то за ним слышны голоса. «Окно! Где же здесь было окно?» «Там стеклянная дверь в помещении с большими растениями. Это дверь на террасу. В ней ключ торчит». Петя повернул его, рванул дверь. Она снова захлопнулась. Он слышал звон разбитого стекла. Оглянулся. Условно свистнул и побежал через газон к изгороди. Шорох в кустах, топот маленьких ног. Хорошо, они поняли и могут уйти в безопасное место. За изгородью никого не было видно. После свиста Пети все ребята разбежались. Петя помог малышам, приказал им бежать так быстро, как только могут, а сам остановился, прислушиваясь. Там, на даче, теперь везде горел свет. В нижнем этаже, это теперь он мог точно установить, жалюзи были опущены. Свет пробивался только через узкую щель. Вот почему он не увидел окна. «Пепс! Что случилось с Пепсом?» Тут Петя услышал сигнал подъезжающей полицейской машины. «Ему нужно было уходить, ничего не поделаешь. Просто глупо, что я позволил схватить Пепса. Он все расскажет, он сдастся», — думал мальчик. «Что теперь делать?» «Пепс наверняка расскажет, что они живут в прачечной. Он выдаст место, где они делят добычу». Петя уже слышал голоса в саду, надо уходить. Но он не спешил. Нет, он не пойдет на условленное место, где должны были делить добычу. Другие, конечно, тоже слышали сигнал полицейской машины и испаряться. Петя шел по незнакомым улицам, потом бежал, бежал, бежал. У него не было никакой цели. Он чувствовал себя жалким, одиноким, потерянным. Никто его не встретил. Никого из банды не было видно. Ему было все равно». Он только думал о том, что город надо покинуть. Вон отсюда, вон. Но куда? Гизеле? Где она? Можно ли ей показаться на глаза? Но зачем ей рассказывать все то, что случилось в последней неделе? Гизела же этого не знает. Гизела нет, а этот другой знает. Иисус. В саду созрели яблоки и груши. Когда Гизела возвращалась из школы, она теперь, как и другие деревенские дети, конечно, ходила в школу. Она сразу бежала в сад и собирала опавшие плоды. Она ела столько, сколько ей хотелось, но их оставалось еще достаточно для того, чтобы тетя Хана заготовила впрок. Их домик стоял скромно и тихо на маленькой улочке, так что нужда и несчастье, что шли по улицам, обходили его стороной. Время от времени кто-нибудь приходил к дверям, просил хлеба или пару картошек и всегда получал что-нибудь. Но большой поток голодающих горожан, что устремились сюда, на землю, чтобы найти что-нибудь поесть или выменять продукты на белье, посуду или другие вещи, оставлял этот домик почти нетронутым. Между тем, Гизела совсем поправилась. Ее бледность исчезла благодаря не только свежему воздуху, но и той заботе, которую фрау окружила ребенка. Гизела еще в родительском доме, приученная к порядку и чистоте, чувствовала себя счастливой и довольной. Лишь иногда по вечерам, когда они с тетей Ханной сидели в кухне у печки, потому что уже становилось прохладно, Гизелла начинала рассказывать о своем путешествии с Петей, Пепсом и Андреем. Или о том времени, когда она с матерью была эвакуирована на один из богатых дворов далеко Силезии. Совсем редко девочка вспоминала Дюссельдорф, когда еще был отец дома. Слишком много другого случилось в ее жизни, что оставило более глубокий след. Однажды Гизела и тетя Хана, взяв тележку, отправились в лес за дровами. Когда они ехали по дороге, где тетя Хана однажды подобрала Гизелу, девочке все вспомнилось снова. «Как хорошо, тетя Хана, что ты меня тогда нашла, что это была именно ты, это Господь Иисус, совершенно точно!» «Да, я в это тоже верю, моя девочка», — подтвердила женщина. «И только подумать, Петя не хотел и не хотел верить, что Иисус такое может делать, он же видел». как было с Андреем, когда у него проносились туфли, но все равно его трудно было убедить. А теперь у Пети нет никого, кто мог бы ему рассказать о Боге. И вообще, почему он не едет? Почему из больницы нет ответа? Детятка, будем спокойно ждать. Ты же веришь, что Господь может помочь и все сделать, как надо? Так он и с Петей все правильно сделает. Ну, конечно. ну знаете, тетя Хана... Я же обещала ему, что мы будем вместе, а получилось все совсем иначе. я даже не смогла сообщить о своем отъезде. И все-таки я должна была что-то сделать для Пети. Мы же делаем для него, что можем. Что мы делаем, тетя Ханна? Ты еще раз написала или еще что-нибудь? Нет, но мы молимся за него. Хм. Гизела некоторое время шла молча возле дребезжащей тележки. «Скажи-ка, тетя Ханна, мне нужно знать, если Петя просто не хотел верить, что Господь помогает, он, несмотря на это, поможет ему? Ведь рядом с Петей нет друга, который мог бы постоянно рассказывать ему о Боге, о Библии, отвечать на все вопросы. А Петя ничего об Иисусе не знал, не читал или он все забыл. Успокойся, маленькая, да, это все в руки Господа». Гизеле тяжело было с этим согласиться». Когда она размышляла на эту тему, то не скоро успокаивалась. «Мы же не знаем, дитя, что случилось с Петей. Его, может, уже давно нет в Лейпциге. Может, и его отправили в тот лагерь, куда тебя хотели увезти. Но ты думала, что об этом лучше знаешь, чем Господь, и просто вышла из поезда и ушла. Да, но я только хотела назад, к Пете, потому что я ему это обещала. И потому что тебе не хотелось попасть в лагерь. А теперь тебе же неплохо у меня». я не думаю тебя отправлять, и ты не должна теперь жаловаться, если ничего о Пете не слышишь. А если Петя и Пепс вдруг сюда приедут, вы им разрешите здесь остаться? Это уже потом бы выяснилось. Я в деревне нашла бы им местечко, об этом нам сейчас нечего заботиться. Мысли о том, что оба мальчика могли бы остаться с ней рядом, немного успокоили Гизелу. Как-то воскресным днем, когда они вместе сидели в саду, заскрипела садовая калитка. Тетя Ханна подняла глаза, лицо ее засияло, и она побежала навстречу высокому мужчине, который шел по садовой аллее. «Вернер! Мальчик!» – воскликнула она и протянула руку. Гизела нерешительно подошла поближе. Значит, это был Вернер, сын тети Ханны, про которого она иногда рассказывала. Он поприветствовал мать, потом дружески посмотрел на Гизеллу и сказал… «Это, конечно, та малышка, про которую ты мне рассказывала, что ты ее на дороге подобрала». Он протянул девочке руку. Гизела смотрела на него с любопытством. «Ты, наверное, голоден, сын мой. Мы тебе быстро что-нибудь приготовим». Гизела оживленно бегала туда-сюда, пока сын сидел на кухне за столом и рассказывал, а мать между тем готовила поесть. «Завтра мне рано, надо ехать дальше. Я машину поставил у Ламбордца. Мне здесь местечко найдется?» Ну обычно Гизела спит на твоей кровати. Сегодня мы ей постелим на диване, правда, Гизела? Гизела кивнула. Конечно, сын должен спать на своей кровати. Я должен по заданию русских ехать в Лейпциг. Лейпциг! – скрикнула Гизела. Можно я поеду с вами? О, пожалуйста, пожалуйста. Возьмите меня с собой. Разрешите, пожалуйста, тетя Хана. Я привезу Петю и Пепса. Я же знаю, где они живут. Петя мне точно описал, я их обязательно найду. Я, права, не знаю, дитя. Кого она хочет привести? Это ее родственники? Спросил сын. Нет, но я понимаю, что это у нее лежит на сердце. Однако, я думаю, это невозможно. Ребенок один в городе, ты же не можешь об этом позаботиться? Сын теперь понял, в чем дело. Он задумался. Дело в том, что у меня в городе много дел. Малышке придется искать ребят самой, но это будет бесполезно. «Я же знаю, где они, я знаю совсем точно, а уж в больницу мне люди укажут. Потом с Петей мы пойдем на место, где ты с машиной будешь». Девочка смотрела так просяще то на одного, то на другого, что они всерьез задумались. «Я не знаю, у меня совсем нет желания отпускать тебя, Гизела. Лучше останься и подожди». «Тетя Хана, пожалуйста, пожалуйста, я с машиной сразу вернусь». А если Петя узнает, где я, они смогут с Пепсом приехать поездом. В этом не будет необходимости, малышка. В моем грузовике хватит места для всех. Двое сзади усядутся. А тебя я взял бы к себе возле сиденья шофера. У меня даже есть место для сна. Там ты можешь чудесно лежать и даже спать, если устанешь». «Ты ребенку совсем голову заморочил», — сказала ему мать, покачав головой. «Ну, я думаю, нам ничего больше не остается». Мы завтра рано выезжаем. Я ее возле больницы высажу, а она там мальчишек поищет. На обратном пути я ее в больнице снова заберу и заодно возьму ребят. Я себя только спрашиваю, куда ты их потом денешь? Большого я пристрою к хозяину, он там может быть полезен, а малыша тоже кто-нибудь в деревню возьмет. «Тетя Хана, можно? Да, можно? Да, он возьмет меня». А потом вдруг что-нибудь изменится. А Вернер будет ждать, поджидать. А там ни Гизела, ни Пети, ни Пепса. А Вернеру надо будет ехать обратно. Что потом? «Тетя Хана, я вернусь обратно. Что может помешать?» «Тогда тоже что-то помешало дитя. Тогда все было совсем иначе. А может, Вернер поедет?» «Дядя Вернер. Звучит намного лучше». Гизела покраснела и поправилась. «Дядя Вернер, может быть, сумеет со мной поехать туда, где Петя живет?» Я знаю, где он. Стоит мне только добраться до больницы, и я его найду. Мама, я тебе вот что скажу. Не беспокойся. Я ее возьму с собой и привезу тебя обратно. Я не могу поверить, что мы этого Петю так просто найдем. Но тогда девочка наконец успокоится. Она увидит, как все выглядит и узнает, находится ли мальчик еще в Лейпциге. Фрау уступила против своей воли. Может, это и к лучшему. На своего Вернера она могла положиться». Гизела от возбуждения не могла спать. Только к утру усталость взяла верх, но тут вскоре прозвучало «Вставать!», «Готовиться!», «Завтракать!», «Ехать!». Обеспеченные провиантом, сопровождаемые наказами, отправились они в путь. Вот заработал мотор. Гизела еще раз помахала тетей и поехали. Первое время девочка от волнения не могла говорить. Она смотрела на дорогу, которая буквально исчезала под колесами машины. «Как быстро!» Намного быстрее, чем ехать в утомительном поезде, который так часто останавливался и в котором они должны были сидеть как привязанные. Неужели на сегодня? Уже скоро, вот-вот уже будет в Лейпциге. Петя, Пепс, если бы вы знали. У Гизелы от радости выступили слезы. Ну, мышка, как тебе нравится? Гизела кивнула, потом проглотила слезы и спросила: «Мы еще сегодня доедем?» «Ну, конечно, доедем». «Мы должны еще сегодня вечером вернуться». «Сегодня уже обратно? Так быстро?» «Так ведь день только начался. Я справлю свои дела. Потом поищем твою Петю и айда обратно. Или тебе это не нравится?» «Нравится. Только я не могу себе представить, что я сейчас увижу Петю и Пепса». «Да, это было чудесно. Дорога, поселки, небольшие города. Откуда только Вернер так хорошо знает, как ему ехать?» «Он нигде не остановился». И вот на горизонте показались башни, а потом в дымке и сам город. Гизела онемела от восторга. Она вспомнила тот день, когда Петя ей указал на памятник и произнес «Видишь, это Лейпциг». Так он тогда сказал. Как давно это было! Она уже несколько недель пробыла у тети Ханны. Вдруг ее охватил страх, что она Петю не встретит. «Хочешь кушать?» Вернер протянул ей кусок хлеба. Она покачала головой. Комок застрял у нее в горле. При большом желании она не смогла бы сейчас кушать. Они поехали по первым улицам города. Вот трамвайные пути. Вернер их проехал и направился по улице прямо. Вот он, вот он, вокзал. Машина остановилась. «Сиди, малышка, я сейчас приду». Гизелла не пошевелилась. «Петя, Пепс, что они скажут? Она не могла придумать, как себя будет вести». «А здесь ли Петя?» Может, он так и носит пакеты и чемоданы? Пепс может быть дома. Как этот дом выглядит? Тут вернулся дядя Вернер. Потерпи, малышка. Сначала мы поедем на фабрику, где я должен забрать груз. Может, эти вещи надо сначала собрать или укрепить? Это потребует времени. В это время мы сможем поехать в больницу и к твоим друзьям. Так будет лучше всего. Гизела только кивнула. Она улыбнулась, и при этом слезы потекли по ее щекам. «Ну-ну, только не плакать. Мы их уж найдем и сразу заберем с собой. Или, думаешь, они не захотят?» «Захотят, конечно!» Больше Гизела сказать не могла. Все случилось так, как Вернер предполагал. На фабрике пришлось немного подождать, потом заполнить бумаги. Гизела, которая от долгого сидения совсем онемела, побегала немного по ступенькам вверх-вниз, но лишь поблизости от машины. Потом Вернеру нужно было в один из цехов, где он пробыл довольно долго. Гизела дрожала от возбуждения и нетерпения. Наконец, все было готово. «Так, малышка, у нас есть время до четырех часов, это три часа. Сразу поедем к больнице. Оттуда сможешь найти мальчишек?» «Конечно, Петя мне объяснял. Влево, еще раз влево, возле пекарни в разрушенном доме. Хорошо, увидим». Теперь все же Вернеру пришлось несколько раз спросить, пока он нашел улицу, на которой находилась больница. И тут машина остановилась прямо перед желтым строением, которое Гизела еще помнила. Вернер закрыл дверцу машины, взял Гизелу за руку, и она его повела. «Сразу из ворот», — сказал Петя, — «налево. Я это точно помню. Он еще спросил, знаю ли я вообще, где левая сторона. Но это же рука, которую не они пишут. Это уж все знают». Верниру пришлось широко шагать, так быстро топала Гизела. «Вот первый угол. Должно быть, мы идем правильно. Здесь сплошные развалины. Теперь дальше, до следующего угла, где раньше тоже была улица. Так, а теперь нужно свернуть в эту улицу. Там он должен быть. Тот дом или та стена мы сейчас увидим». Вернир тоже заинтересовался. Возможно ли, что среди этих ужасных развалин двое детей жили в течение нескольких месяцев? «Вот-вот-вот, стоит пекарня!» Гизела почти кричала. «Что вы здесь ищете?» Вдруг раздался голос. И как из-под земли вдруг вырос перед ними полицай. Без цели, без всякого плана шел Петя все прямо и прямо. Мысли его то концентрировались, то разбегались. Домой, туда, где был когда-то его дом, рядом с матерью, рядом с маленькими сестрами, которые умерли. Он думал о странствиях с Гизелой, о минутах страха и растерянности, когда он ее больную и беспомощную доставил в больницу, о тех неделях, когда он с замиранием сердца боязливо поднимался по ступенькам, чтобы постучаться в дверь маленькой комнатки и убедиться, что она еще жива. И о том он думал, что именно тогда, в нужде и страхе, он по-настоящему искренне молился. «Я не буду никогда лгать и красть», он это говорил совершенно серьезно, Но теперь все совсем изменилось. Никто его не встретил. Он совсем забыл, что комендантский час еще не отменен, а значит, он не должен быть на улице. Ну и пусть арестовывают, сажают, что из этого? Однажды все равно полиция схватит его, потому что Пепс расскажет, где они укрываются. И тогда полиции будет совсем легко его выследить. Но потом в голову приходили другие мысли: если его запрут, он не сможет отправиться искать Гизелу. Петя остановился. «Искать Гизелу. Действительно ли он этого хочет и почему?» Голос глубоко изнутри, из подсознания отвечал. «Потому что ты хочешь знать об Иисусе». Но он не хотел слушать этого голоса. «Я должен знать, что с ней стало. Добралась ли она домой?» Сказал он себе вполголоса. Когда Петя остановился, оглянулся, то увидел, что он уже за городом. Вот еще одна разрушенная фабрика, и дальше уже тянутся поля. Там дальше виднеется куча соломы. Воспоминания о том, как часто они ночевали в таких стогах, тронули его. Он чувствовал, как устал, как отяжелели его ноги и все его тело. Он медленно свернул в поле, залез в солому. На это ни у кого не нужно было спрашивать разрешения. и мгновенно заснул. Несмотря на яркое солнце, ночлежка его выглядела сейчас не лучше, чем ночью. Он чувствовал голод. Невольно Петя подумал о той колбасе, которую он достал из холодильной камеры. Нет, в воровстве ему не везло. Все это время, пока он был в банде, он избегал воровать, всегда позволял это делать другим. Не потому, что он считал себя лучше. Он же все придумывал, все организовывал, делил и сам кушал. А теперь, когда он отбросил все сомнения и хотел сам начать красть, сразу все пошло наперекос. А он ведь так был уверен в удаче. Значит, воровать он не может. Как же тогда добыть что-нибудь съедобное? Попрошайничать? Нет. Петя сжал зубы. Медленно брел он через поле. Он постучался в первый же дом. Послышался злой лай собаки. «Спокойно, спокойно!» Произнес глухой голос. Вместо двери сбоку открылось окно. «Можно здесь найти работу?» Петя произнес это очень быстро. Но мужчина, конечно, успел расслышать прежде, чем окно захлопнулось. Он открыл его снова. «Работать? А что ты можешь? Ты голоден?» Петя только кивнул. «Подожди-ка». Через некоторое время мужчина показался из-за угла. Он спросил, откуда Петя. Тот коротко ответил. «Из Селезии, совсем возле польской границы». «Беженец! Все умерли! Я один!» Он стоял молча и смотрел себе под ноги. «Сейчас везде нужда, мальчик. Работа, ты говоришь. Сначала пойдем, надо что-то покушать». «Можешь ты выбрать фасоль в огороде?» Петя получил тарелку затерки и отправился в огород. Эта работа была ему хорошо знакома, и он ее старательно исполнял. А прежние мысли снова донимали. С тех пор, как он не носил пакеты, он не надевал туфли, стараясь их беречь. Еще можно было ходить босиком. Туфли стояли дома, и там же лежали надежно спрятанные в стене, сэкономленные для отъезда Гизела деньги». Хорошо, что он об этом никогда не рассказывал Пепсу. «Надо разок вернуться в город, надеть туфли, взять деньги, а потом уехать, совсем уехать отсюда на запад, куда-нибудь. Может быть, можно в Дюссельдорфе от родителей Гизэлы узнать, вернулась ли она, или... или...» «Там, где мы жили, было много скамеек и песочников. Об этом Гизэла рассказывала. Значит, можно это место отыскать». Он получил обед и ужин. Он работал целый день, а вечером его уложили спать в кухне, на лавке. Женщина дала ему подушку под голову и одеяло, чтобы укрыться. На другой день для него снова нашлась работа. Он работал молча, ел молча, вежливо и кратко отвечал на все вопросы. «Оставь его в покое», — сказал муж жене. «Кто знает, что этот бедный мальчик пережил». Так прошло несколько дней. Наступило воскресенье. Хозяин с хозяйкой пришли к завтраку в нарядной одежде. Петя посмотрел на себя сверху вниз. Он знает, как ходят в церковь. Нет, таким идти туда нельзя. Но его никто и не приглашал. Хозяин с хозяйкой, наверное, думали, что он недостаточно нарядно для этого одет. В это воскресенье Петя впервые в своей жизни охотно бы пошел в церковь. Почему, собственно, об этом он думать не хотел? Его постоянно беспокоил внутренний голос, который он хорошо понимал. который он, однако, слышать не хотел. День показался ему длинным. Он взял лопату, копал в огороде до тех пор, пока хозяин не пришел и не сказал, что в воскресенье работать не нужно. Хозяин принадлежал к старшему поколению людей, которые в воскресенье не работали. Петя подумал, может, нужно хозяев спросить, что они думают о Боге и Библии, но он не знал, как начать разговор, не находил подходящего случая. Беспокойно ходил Петя из угла в угол. Он все время думал о гизели и спрятанных в деньгах. Почему он здесь тратит время? К обеду, несмотря на нужду, у хозяев на столе появился пирог. Положенный ему кусок мальчик спрятал в карман. Почему ты не ешь, Петя? Я сейчас не хочу. Женщина покачала головой. Можно ли это понять? Ешь, сказал хозяин. Петя считал невежливым со своей стороны уйти без единого слова или объяснения. Но если он начнет рассказывать о Гизели, о спрятанных деньгах, то ему придется много объяснять, возможно, отвечать на разные вопросы. А этого он не хотел. Наверное, лучше просто уйти. Он переночевал в копне, которую он заранее присмотрел. И когда пришло утро, направился в город. Было довольно холодно. Он надеялся, что штуфли на месте. Он дрожал от холода. В эти ранние часы город еще безлюдный. В трамвае было мало пассажиров. «На обратном пути я смогу ехать», — подумал он. «Не надо будет много идти пешком». «Это очень удобно, иметь деньги». Когда сильно захотелось есть, он достал припрятанный кусок пирога. При этом он подумал, что глупо было уходить. У этих старичков можно было оставаться так долго, сколько бы захотелось. А за деньгами можно было как-нибудь в воскресенье сходить. Предлог можно всегда найти. «Сейчас вернуться? Нет, это нехорошо». Время приближалось к обеду, когда Петя наконец зашел на знакомую улицу. Выдал ли все Пепс? Ищет ли его Петю полиция? Во всяком случае, надо будет быть осторожнее, когда подойду к прачечной. Петя обошел шумную магистраль. Он сделал крюк, и вот она улица, где несколько дней назад был его дом. На углу он осторожно оглянулся, но на развалинах было тихо, никого из людей не было видно. В несколько прыжков Петя достиг развалившегося входа, перепрыгнул через кучу камней и уже стоял во дворе. Солнце светило тепло и ласково. Вокруг было пустынно и тихо, почти таинственно. Медленно Петя направился к прачечной. Там действительно еще стояли его туфли. В углу лежали скомканные подушка и одеяло. Ну, конечно, это похоже на пепса. Петя надел туфли, расстелил одеяло, завернул в него подушку. Пепсу это больше не пригодится. А если бы и пригодилось, Пете это теперь все равно. Он вышел во двор и сел на большой камень, который лежал возле дыры в подвал, как скамья возле остатков стены. Петя не спешил, он сидел и вспоминал. Он хотел подождать темноты. Тогда он отправится в путь. Нужно добыть билет, может, ему повезет. С деньгами в кармане он чувствовал себя уверенней. Деньги! Да, конечно, их надо сейчас достать из укрытия. Петя встал, потянулся и тяжело вздохнул. Когда-нибудь он все же найдет Гизелу, примут ли его. Как его примут? Это уж видно будет. Он хочет работать, он будет работать. Еще все может быть хорошо, не надо только терять надежды. И что теперь особенно важно, они с Гизелой в расчете. Она своего обещания не сдержала. Он своего обещания не сдержал, значит... Он отодвинул камень от стены и мгновенно насторожился. Голоса. И тут же показалась форменная фуражка одного из полицейских из-за развалин ворот. У Пети не было времени взять деньги. Один прыжок, и он скатился вниз в подвал. За ним посыпались пыль и обломки. Раздался грохот. И когда Петя опомнился, то услышал возле самого входа в подвал голос. «Этот Петя, надо вам знать, преступник». Он постоянно руководил настоящей бандой малолетних воров, обучал их и в продолжении многих недель организовывал кражи. Сердце Петя так билось, что, казалось, выпрыгнет из груди. А потом, он думал, кровь остановилась в его жилах. Совсем отчетливо он услышал детский голос. И хотя он ничего не мог видеть, он не усомнился. Это был голос Гизелы. «Нет, это не мог быть мой Петя. Он мне обещал, что он не будет ни лгать, ни красть». «Как здесь оказалась Гизела? Как это может быть?» Петя думал, он потеряет сознание, пока со двора доносились то вопросы, то ответы. «Ну, и как зовут твоего Петю?» «Петя. Просто Петя. У него же есть фамилия?» «Да, но я его просто назвала Петя. Как его еще зовут, я не знаю. Но тем, что воровал, он не может быть». Как побитый сидел Петя в своем укрытии. «Слушай, малышка». Тебя зовут Гизела, а другого Пепс. Он нам все рассказал. Все сходится. Это только тот и может быть, что здесь живет и жил. Ну смотри, что это? Это же деньги. Откуда они могут быть? О, это могут быть только деньги Пети. Он их заработал. Он мне рассказывал. Мы хотели на них поехать домой. Ах, пожалуйста, оставьте их лежать. Он за ними обязательно придет. Сидя в подвале, Петя делал неимоверные усилия, чтобы не выползти из укрытия, не встать перед Гизелой и не сказать «Да, это так, я лгал и воровал, но лишь потому, что ты уехала. Что тогда произойдет?» «Полицейский его заберет, а Гизела для него будет потеряна навсегда». «Преступник?» «Нет, такого она его, конечно, видеть не хотела. Денег теперь нет, хоть так, хоть эдак». Петя ерошил свои волосы, скрипел зубами – Он мог бы громко кричать от бессильной ярости. Его все время мучил вопрос, как Гизела сюда попала. И тут он услышал другой голос. «Поймите другое. Дети встретились. Девочка сильно привязалась к этим двоим, Пепсу и Пети. Оба же еще дети. Тут надо с другой меркой подходить. К тому же эти тяжелые времена, которые пережили дети». «Очень хорошо, мой дорогой. Ну что делать? Маленького, которого зовут Пепс, мы отправили в сиротский дом». Адреса я не знаю, а другого большого мы все равно еще поймаем. Когда свое время отсидит, пусть приедет к вам. Дайте мне ваш адрес. Но вы же не должны просто так забрать деньги, услышал Петя снова голос Гизелы. Деньги, дитя, надо еще сначала узнать, как это все связано. Идем, Гизела, ты же видишь, это бесполезно. Петя услышал, как Гизела с болью сердечно всхлипнула, услышал удаляющиеся шаги, и потом все стихло. Как оглушенный, прислонился он к сырой стене подвала. «Гизела приходила меня искать. Денег нет. Полиция меня ищет. Ищет меня здесь. Вон отсюда, вон отсюда. Куда?» «Все кончено. Никогда я не смогу появиться на глаза Гизели. Взломщик, вор. Его зовут просто Петя. Слезы побежали по его щекам». Гизела лежала на спальном месте, но не могла заснуть. Она столько плакала, что слез у нее больше не было. Совершенно опустошенная, лежала она под одеялом и смотрела на арочную лампу, которая горела над местом стоянки. Вернер, как мог, устроился на переднем сиденье. Он спал глубоко и крепко, и при этом громко храпел. Вернуться в тот же день не удалось. Положение на фабрике изменилось. К тому же случилась небольшая поломка в моторе. И Вернер со своим грузом остановился на большой стоянке перед вокзалом, чтобы завтра рано утром сразу отправиться назад. Петю ему было жаль, но в этот момент он ничем не мог помочь. Он в полиции сообщил, где находится Гизела, и попытался ее успокоить тем, что Петю обязательно к ним пришлют. Но Гизела была безутешна. Она ни за что не хотела верить, что ее Петя мог воровать. А потом она обязательно хотела к Пепсу. К тому же добавилось, что Петя должен попасть в тюрьму. Вернер уже жалел, что взял Гизеллу с собой. Было бы лучше маму послушать. Лишь только Гизела задремала, как ее разбудил какой-то шум у близей. Приснилась, она прислушалась. «Дядя Вернер!», – тихо позвала она и слегка его подтолкнула. Но он храпел и даже не пошевелился. Гизелла подождала немного, все было тихо. Переутомленная, она наконец уснула. Если бы она знала, от чего она просыпалась. Петя, ошеломленный и растерянный, сидел в своем убежище еще некоторое время. Размышляя, он пришел к одному выводу. Все равно, пусть полиция его возьмет. Пусть запрет, что из того? Может ли случиться что-то худшее, чем он уже пережил? Тогда, когда пришли враги и все захватили. А потом, нет, страшнее уже ничего не может быть. Страшен плач, слезы Гизелы – это страшно. Это потому страшно, что он, Петя, был причиной ее слез. Почему он остался в своем укрытии? Он должен был выйти и честно сказать: «Да, я вор». Тогда он смог бы еще раз увидеть Гизелу. Он мог бы ей объяснить, почему все так случилось. А потом он мог спокойно уйти с полицией. Теперь поздно. Теперь Гизела ушла. Куда? Если бы он хоть адрес услышал. Ах, все не имело смысла. Этот Петя – преступник. Солнце его ослепило, когда он вылез. Тут же лежал камень, которым он всегда прикрывал спрятанные деньги. Денег не было. Что делать? Без всякого опасения полез он через развалины, подумал немного и оглянулся. Одеяло и подушка. Надо взять их с собой. Кроме того, это была подушка, на которой всегда спала Гизелла. Со свертком под мышкой Петя отправился вниз по широкой улице, мимо больницы. Никто на него не обращал внимания. Несколько полицейских возвращались со смены. Петя не стал их обходить. Он подумал, может зайти и выдать себя полиции. Нет, в этом не было сейчас необходимости. Он не мог отказаться от надежды встретиться с Гизелой. Она же в городе. Он колесил по городу вдоль и поперек. Здесь за поворотом можно зайти к Федору и Эльфреду. Там Дора... Может, даст что-нибудь покушать? Он давно уже здесь не был. Ему повезло. Дора открыла, тихо вскрикнула и втянула его в дверь. «Петя, что ты здесь делаешь? И как ты выглядишь? Тебе плохо?» Она выскользнула в кухню. «Иди, иди, ешь, мальчик! Это же ужасно! Нет, как ты выглядишь? Что же ты делаешь?» Она, удивляясь, задавала один вопрос за другим и в то же время доставала из шкафа хлеб, масло, колбасу. Петя только сказал, что хочет насовсем покинуть этот город. Здесь оставаться для него нет смысла. Гизела уехала, он не знает куда. Пепса взяла полиция и отправила в дом для сирот. «А тебя не поймали? Да ты родился в рубашке!» Федор это всегда говорил. «Но Альфред боится, что полиция тебя теперь знает!» У Пети не было времени для разговоров. Он с жадностью налегал на бутерброды. Дора еще дала ему немного еды с собой. «Да это и лучше, если ты отсюда уйдешь, мальчик. Может, в деревне там еще можно прокормиться. Теперь иди. Если они вернутся, тебя здесь увидят, не влетит». Уже стемнело, когда Петя снова стоял на улице. Стиснув зубы, думал он о потерянных деньгах. Теперь он мог бы ехать. Он прокрался бы в поезд, а потом в дороге бы заплатил. Теперь это было невозможно. Удивительно, он не встретил ни одного полицейского. Никто не обращал на него внимания». Еще несколько раз к нему приходила мысль подойти к полицейскому и сказать «Вот я, пожалуйста, я вор! Возьмите меня, заприте меня!» После он не мог бы сказать, где он эти долгие часы пропадал. Время приближалось к полуночи. Перрон словно вымер. На стоянке было несколько грузовиков. Петя совершенно бездумно поплелся к ним. «Может, лечь под одним из них? Или подожди, надо залезть в кузов, в брезентовую будку?» Там намного теплее ночью. Он подтянулся, пролез под навесом и улегся между ящиками и аппаратурой, пододвинул сверток с подушкой и одеялом под голову и вскоре заснул, не подозревая, что всего два метра разделяет его от Гизелы, которая лежала перед ним на месте отдыха водителя. От гола мотора он проснулся, выглянул из-под навеса и увидел, как уходят вдаль последние дома города. всегда готовый удрать, если нужно. Теперь он ждал, как дело дальше пойдет. Теперь, когда он избежал полиции, оставил город и все злые события, которые он пережил, для него, может, и должна начаться новая жизнь. После долгого времени неудач, эта неожиданная езда – первая радость, что ему встретилась. Она не должна плохо кончиться. Машина с умеренной скоростью бежала все дальше и дальше. Петя еще раз выглянул, чтобы установить направление – Сзади всходило солнце. Он почти вскрикнул от радости. «На запад!» «Но что это даст?» Гизели ему нельзя. Никогда больше!» «Этот Петя взломщик!» «Мой Петя не врет!» «Мой Петя не крал! Он мне это обещал!» Эти мысли не давали ему покоя. После долгой езды машина затормозила и остановилась. Петя выглянул через щель. «Контроль!» «Проверка документов!» У Пети вдруг появилось непривычное чувство. «Страх!» Да, это было ничто иное, как страх. Вчера он был согласен быть запертым. Вчера, но сегодня все изменилось. «Бежать! Бежать!» Дрожащей рукой он расстегнул ремень брезента и прыгнул. «Сзади зовут!» Он перебежал улицу, обогнул угол и был таков. «Слепой пассажир!» – засмеялся Вернер ему вслед. «Русский контроль сказал что-то полицейскому, который, когда нужно было, переводил. Машину осмотрели». Вернер покачал головой, увидев сверток, который Петя в спешке оставил, развернул его. «Где он уже однажды это видел?» «Вчера на дворе в прачечной. Смешно. Не может быть. Как сверток попал сюда?» Когда они поехали дальше, Гизела спросила. «Это был слепой дядя Вернер?» Молодой человек засмеялся. «Нет, малышка. Он очень хорошо видел. Кто-то пролез ночью в кузов и ехал с нами, а мы не догадывались об этом». Убегая, он даже кое-что оставил. Когда они через полчаса остановились возле домика тети Ханны, Вернер выбросил из машины сверток. Гизелла развернула его и побледнела. «Они очень грязные, но выглядят точно так, как моя подушка и мое одеяло. Дитя, таких одеял тысячи. Да-да, но тут еще есть пятно. Оно всегда было на моем одеяле, как раз здесь, к краю. Тут было тогда пятно крови». «Это невозможно, девочка, да это вовсе и не кровь, все одеяло в пятнах, ты только внушаешь себе». Тетя Ханна подвергла одеяло и подушку основательной чистке и привела их в порядок. Только на одном месте с краю осталось пятно. Прошло немало времени, прежде чем Гизела узнала, именно через это пятно, кто был этот слепой пассажир, который с ними ехал. Ручей вился через поля и луга. Петя посмотрел через широкое поле на высокую горную цепь, глубоко вздохнул и почти обрадовался. Город со всеми тяжелыми переживаниями остался далеко позади. «Я не должен был там оставаться, когда Гизела уехала», — подумал он, бодро шагая. «Может, я теперь смогу все забыть? Смерть матери, двух сестренок, Гизелу и...» «Нет, он это никогда не забудет. Никогда». Петя пытался вытеснить эти мысли, но они были так упорно-настойчивы, эти мысли, и лицо мальчика снова омрачилось. «Если уже больше ничего нельзя сделать, то все же еще можно молиться. Иисус, Господь! Этот Петя преступник!» Снова эти мысли. «Нет, это невозможно забыть. Может, на пару часов, может, на один день или два, потом они, эти воспоминания, снова возвращаются». На полях люди копали картошку. Петя сел на берегу ручья, вытащил последний кусочек хлеба с колбасой и стал есть. Так, снова я на дороге. И теперь совсем один. Снова совсем один. Никакой кизейлы, никакого пепса. Куда теперь? Солнце склонялось к западу. Осенний день быстро шел к концу. Петя встал и оглянулся. Пришло время подумать о ночлеге. Становилось холодно ночевать под открытым небом. Как же он в спешке забыл одеяло и подушку. Глупо. Зачем он вообще сбежал? Страх. Вот что. Он испугался. Чего? Почему? Этот Петя преступник. В этом было что-то, что не давало ему покоя. Оно кричало и приносило страх. Хотя здесь никто не знал, то он. Это было что-то странное. Никому здесь ничего не известно. Но, несмотря на это, он боялся. Как будто кто-то стоял за его спиной. Но сколько раз он не оглядывался, не видел никого, кто бы его преследовал. Там на полях по ту сторону ручья работают люди, голоса их доносятся сюда. Медленно поплелся Петя дальше, все оглядываясь и держа путь на копну. Он обошел ее. «Ой, цветочек!» Всплеск, крик. Пестрый край одежды виден с берега, а в воде что-то заплескалось, запузырилось, забарахталось. Откуда-то крик и зов. Петя долго не раздумывал. Один прыжок, вода была глубже, чем он предполагал. Хвать, и это что-то, глотая и всклипывая, обвило его шею. Это оказалось розовощеким мальчиком. Петя медленно двигался, погруженный по горло в воду, и вынес мальчика на берег. К кустам на берегу, между тем, приближались бегущие с поля люди. Руки потянулись к нему навстречу. Молодая женщина схватила мальчика из рук Пети. «Мой ребенок, мой ребенок!» У малыша при резком движении хлынула целая волна воды. Он содрогнулся, хотел плакать, но опять должен был выплюнуть воду. Петя молча стоял возле. Ему было немного холодно, но взгляд ребенка был так смешон, что Петя невольно улыбнулся. К нему подошла седоволосая женщина. «Мальчик, мальчик, если бы ты так быстро не подоспел, но теперь пойдем, подсушись сначала в нашей печке. Вода-то холодная, ты дрожишь всем телом». Пока Петя шел с пожилой женщиной через поле, он слышал за собой взволнованные голоса других женщин. «Храбрый мальчишка! Вознаграждение! Жизнь спас!» Пете хотелось громко рассмеяться. «Глупости! Что тут такого? Вытащить ребенка из этого маленького ничтожного ручейка? Он видел кое-что пострашнее. Смелость? Это разве смелость? Ты сильно замерз? У тебя такое злое лицо?» Петя поднял глаза на женщину, которая шла рядом. Потом покачал головой. «Это не важно», — коротко и сухо ответил он. Вот уже ворота. Петя сразу вспомнился двор, где они домовничали. Он с Гизелой, Пепс и Андрей. Этот двор, хотя он был меньше, до да боли напоминал тот. Между тем другие женщины разошлись. Только мать малыша пришла за ними следом. «Ты хороший мальчик. Я тебе всегда буду благодарна. Ты мне спас ребенка. Он же мог утонуть. Откуда ты?» «Ты же весь мокрый!» Петя про себя подумал. Глупый разговор, как будто в воде можно остаться сухим. Старая женщина не была так разговорчива и так взволнована. Она пошла в комнату и вернулась с чистыми вещами. «Надень сначала что-нибудь сухое!» Она протянула ему рубашку, штаны, носки, комнатные тапочки. Петя не стал ломать голову, откуда она взяла эти вещи. Он быстро стащил себе себя мокрые туфли и носки и вскоре был во всем чистом и сухом. Быстрее, чем мать переодела ребенка. Выяснилось, что пожилая женщина была дальней родственницей, ее называли тетей. Она проворно хлопотала у плиты, в одной кастрюле начала булькать, по кухне распространился вкусный запах, и Петя чувствовал, как он согревается. У него затеплилась надежда получить здесь не только теплый обед, но и ночлег. Конечно, после еды начались расспросы. Кто он, откуда, куда направляется, где его родители... Все эти вопросы, которые Петя ненавидел, но на которые он должен был отвечать. «Нет, у него никого нет, ни души, нигде. Так, что тут еще спрашивать? Что можно добавить?» «Он бы мог нам помочь, Агнеса», — сказала старшая. И обратилась к Пете. «Может, останешься у нас? Наши мужчины еще не вернулись. Мы не знаем, где они. Уже несколько недель от них нет известий. Работы много. Ты бы нам помогал, Петя, и мы бы о тебе заботились». Мальчик пожал плечами. «Ответь же, не хочешь? Тебе будет хорошо!» Петя кивнул. «Бедный мальчик!» — пожалела женщина. «Пойдем, я покажу тебе, где ты будешь спать!» Так Петя обрел себе пристанище без того, чтобы его искать. Он вставал рано утром, рубил дрова, ходил со всеми в поле, делал, что от него требовали, и даже больше того. Маленький мальчик, которого он вытащил из воды, целый день ходил за ним с утра до вечера. Петя почти не обращал на него внимания. После всех испытаний он боялся опять прирасти кому-нибудь сердцем. Кто знает, когда вернутся мужчины, которые здесь хозяева, может, ему придется снова уходить. Он и сам хотел этого. Гизела, она еще не вернулась домой? Конечно, нет. Кто был этот дядя Вернер, с которым она говорила? Петя должен однажды узнать, вернулась ли Гизела домой. Это он должен знать. Но ясно, что на глаза ей показаться он не может. Это не давало ему покоя. Когда он вечером лежал в постели в комнате, имея крышу над головой, он смотрел в темноту. А мысли о Гизеле были живее, чем когда-либо. И все время его мучило одно. Этот Петя – преступник. И потом, мой Петя мне обещал, что он не будет лгать и красть. Его зовут совсем просто Петя. Она свое обещание сдержала. Она пришла, чтобы его найти, может быть, даже забрать – Она за него заступилась, плакала о нем. А он? Он преступник. Он подумал, раз она свое обещание не сдержала, и ему свое нечего соблюдать. Или что он думал? «Мне не нужен Бог, мне не нужен Иисус, хочу быть злым». Так он думал. Да, он действительно преступник. А здесь к нему так хорошо относятся. Здесь ни один человек не знает, что он был преступник, который вламывался к людям, которые Пепсу дали хорошую пищу. Какая неблагодарность! Может ли он от этого избавиться? А если быть по-настоящему хорошим? Если быть трудолюбивым, всем помогать и делать все, что люди от тебя хотят? Нет, это не поможет. От этого не избавиться. Конечно, во время работы ненадолго забываешься. Если еще устал и быстро засыпаешь, тоже хорошо». Сны тоже часто бывают злые и тяжелые. Только если, проснувшись, быстро одеться и приступить к работе, тогда снова забываешься. Петя в воскресенье охотно пошел бы однажды в церковь. Но когда он сравнивал воскресную одежду других со своей, он отрицательно качал головой. Нет, не пойдет. Да это и не поможет, наверное. Бог, конечно, не захочет слушать молитву преступника. Так шли дни, недели. Прошел октябрь. Ноябрь принес дождь и грустные дни. Он часто подолгу со всеми находился на кухне. Он искал себе работу в сарае или под навесом. Чувствовал себя лишним, а иногда ему просто хотелось уйти. Но зима, которая уже стояла у порога, пугала его. Один? Куда? Под дождем и холодом идти по дороге. Надо подождать тепла. При всем этом его мучили вопросы. Что мне делать в Дюссельдорфе? Вернулась ли Гизела домой? Нашла ли она свою маму? Я не могу показываться ей на глаза. Но все же он снова оказался вытолкнутым на улицу. Он этому не удивился. Это случилось не сразу. Это было следствием событий, происходивших в доме. В начале декабря пришло известие, что отец Юргенса, муж Агнесы, погиб. Было много слез, волнений, соображений, что делать дальше. Еще перед Рождеством откуда-то вернулся брат Агнесы. Было решено, что Агнеса с мальчиком переедет к матери. которая жила недалеко от Хемница. Брат ее давно обрученный, хотел взять ее хозяйство и жениться. Тетя вроде заступилась за Петю, но мальчик слишком явно чувствовал, что он теперь лишний. Когда ему сунули в руки скудный заработок, он не стал долго раздумывать. С небогатым дорожным снаряжением он отправился в путь. Куда? Он не хотел говорить. Он сам себе не хотел в этом признаться, искать Гизелу. Она же жила всего в трех километрах, по соседству, и никто из них не подозревал, как близко друг к другу они были все это время. Вот так получилось, что он не смог подождать, пока кончится зима. Потом оказалось, что это совсем даже хорошо. Один день он шел в привычном направлении, второй, но ну вот и растаял его небольшой дорожный запас, с которым его проводили. Он опять стоял перед выбором – просить, воровать. На оба вопроса он отвечал отрицательно. «Но чем жить? Сделать так, как Гизела это делает? Сесть у края дороги, прочитать молитву и потом верить, что хлеб, что они от крестьян получили, им Бог подал. Нет, это не может быть ему, преступнику». Перед вечером поднялся холодный ветер. Петя провел тяжелую ночь, вынужденный ночевать в каком-то сарае. Утром он побрел дальше, несчастный, голодный, замерзший, Сам не знаю куда. Ясно одно. Странствуя так, он зиму не переживет. В прошлом году, когда он вынужден был покинуть свой дом, он был с людьми, которых он знал. Он еще к ним принадлежал. Почему он не остался с ними? Почему он отделился? Потому что перед глазами стояла картина гибели матери и маленьких сестренок. И потому что он не хотел видеть снова, как будут гибнуть женщины и дети, вместе с которыми он шел в потоке беженцев. Где они все могут быть? Петя едва передвигался. Голод так мучил его, что он рвал и ел траву, лишь бы что-то жевать. Целый день он боролся с неизвестностью и безвыходностью. Попрошайничать не приходило на ум, воровать тоже. В такое время года ни у кого для него не найдется работы. Что теперь с ним будет? На какой-то маленькой станции как раз подошел поезд, когда он проходил мимо вокзала. Выходило много людей с чемоданами и большими узлами. Люди, видимо, были не отсюда. Они оглядывались, тихо спрашивали прохожих, которым это местечко было знакомо. Петя подумал, может, можно опять что-то заработать, если помочь нести. Нерешительно обратился он к женщине, которая так нагрузилась, что не могла все унести. — Может, я вам немного помогу нести за кусок хлеба? Женщина опустила вещи, оглянулась пугливо. Озабоченно прошептала. «А где здесь можно перейти?» «Перейти?» Петя вопросительно посмотрел на нее. Она покачала головой. «Ах, глупый же ты!» Произнесла она сердито. Она снова схватилась за вещи. Петя быстро подхватил что-то и зашагал рядом. Он тут же все понял. «А, я понял. Вы думаете?» «Что тут думать?» «Где тут все пересекают границ? Но ты тоже не здешний. Я это слышу по твоей речи». Вот поэтому я и не могу вам помочь нести. Я не хочу попрошайничать, а работы сейчас не найдешь. Если ты мне поможешь добраться, я тебе что-нибудь дам, мальчик. У меня есть еще хлеб. А там у меня живут знакомые, там нас накормят. Так ты знаешь, как перебраться? Нет, Петя этого не знал. Но мысли о хлебе так привлекали, ему надо было найти дорогу. Туда он увидел двух мужчин, шедших по дороге. Мысль его работала, и он продолжал. Так... Сначала мы пойдем здесь, а после, ну, уж как-нибудь найдем. Это звучит не очень осторожно, мальчик. Если не хотите, он пожал плечами. Как тебя зовут? Петя. А как еще? Совсем просто, Петя. Он вспомнил Гизелу. Как хочешь. Петя так Петя. Как далеко идти, это ты можешь сказать? Подождите. У Пети не было никаких соображений, как довести дело до конца. Мужчины свернули в переулок. Петя шел за ними. Они шли так уверенно, они определенно знали дорогу. Он свернул за ними в переулок и увидел, как они скрылись за углом. Петя бросил узел на землю. «Подождите, я вернусь!» и исчез. Женщина врача остановилась. Потом села на один из узлов и стала ждать. Петя побежал за мужчинами. Они пошли узкой тропинкой, которая вела вдоль полотна железной дороги. На мгновение они исчезли за железнодорожной сторожкой, а потом вынырнули из-за кустов. Петя убедился, что они направились прямо к железнодорожному туннелю и исчезли в нем. Он постоял немного в раздумье. Что это? Не обман ли? Идти через туннель? Куда ведет этот туннель? Петя перепрыгнул сигнализационные провода, что шли вдоль полотна, и последовал за мужчинами. Туннель темнотой зиял ему навстречу. Он прислушался к шагам, которые постепенно удалялись. Слышал звон, камешков обметал. Все дальше, все тише доносился их звон. Он повернул обратно. Все, это совершенно точно путь через границу. Надеясь, что женщина его ждет, он подумал о хлебе. Хлеб, хлеб. Он бежал так быстро, как мог. Точно, она еще сидела на своих узлах. «Ну, ты молодец, убежал, а я не знаю, можно ли тебе доверять или нет». Но других тоже не знаешь. Теперь можно идти? Сначала знайте, я хочу есть. Скоро совсем стемнеет. Как мы потом найдем дорогу? Это хорошо. В туннеле все равно темно. Туннель? Нам надо через туннель? А если вдруг поезд пойдет? Петя пожал плечами. Увидим и услышим. Тогда с рельсов уйдем. Но это же опасно. Петя взял протянутый ему хлеб. Жевал, глотал и ничего не говорил. Ну пошли. Если бы моя мама знала, ах, моя добрая мама, я знаю, ты молишься за меня. Как пораженный громом, Петя уставился на женщину. «Молится?» — сказала она. «Опять кто-то молится». Странное чувство полнило его. Он бы охотно расспросил, он хотел больше об этом знать. Мгновение он постоял задумавшись, потом поднял узел на плечи и шагал по улице по направлению к железной дороге. Женщина молча следовала за ним». Что за странный мальчик? Он выглядел так мрачно, но в глазах было что-то, что внушало доверие. Петя шел так уверенно, будто преодолел этот путь бесчисленное количество раз. Быстро темнело. Он указал женщине на проволоку, когда они с дороги свернули на рельсы. Черный ход в туннель пугающе смотрел из надвигающихся сумерек. «Туда? Туда я не пойду, мальчик, я там умру от страха!» «Хм!» — хмыкнул Петя. «Ваша мама же молится!» «Скажи-ка, что ты имеешь в виду?» «Хм...» Петя смело и уверенно шагал по шпалам, будто это его каждодневный путь. «Почему не отвечаешь?» Молодая женщина умирала от страха. Она хотела говорить, слышать чей-нибудь голос в тишине уходящего дня, в таинственном непонятном окружении. «Как я сказал?» – выдавил Петя. Они шаг за шагом продвигались вперед. Голова Пети шла кругом. А вдруг поезд или полиция... Или русские, или, или. Откуда он знал, какие опасности прячутся в этой темной дыре? Зачем он пошел на это приключение? Женщина позади него спотыкалась на шпалах. Камешки между путями, ударяясь в рельсы, звучали ясным звоном, а по шпалам глухо. Эхо туннели повторяло каждый звук. Со смелым отчаянием шел Петя вперед. Назад теперь пути не было. Он слышал за собой дрожащий голос. «Господи, сохрани и помилуй! Кто под кровом Всевышнего покоится и под тенью Всемогущего остается, тот говорит с Богом, тот говорит с Богом. Если пойду дорогой смертной тени, Господь, пастырь мой, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Тут Петя увидел совсем близко впереди свет. Он чуть не закричал. Крепко сжав зубы, он продвигался вперед, но споткнулся и чуть не упал. «Что с тобой, мальчик? Петя!» «Что ты так бежишь? Я не успеваю! Свет!» Теперь и она увидела его. Это не был паровоз, как в первое мгновение, подумал Петя. Это был свет из домика путевого сторожа по ту сторону туннеля. Они были в английской зоне. Женщина в домике услышала голоса и шаги и открыла окно. «Есть тут кто?» — послышался голос. «Можно чуть-чуть здесь отдохнуть? Это было ужасно!» Молодушка показала на зияющую темноту, которая осталась позади. В ушах Петя еще звучало «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Это была, наверное, молитва. Этот стих и Гизела знала. «Хм, для него это ничего не значит. Теперь уж вовсе ничего». «Этот Петя...» «Здесь, мой мальчик, ты свое дело хорошо выполнил. Это было страшно. Если бы поезд прошел, я не знаю». «Поезда?» — заговорила женщина, которая между тем вышла из сторожки. «Бояться не надо». Туннель больше не используется, поезда здесь не ходят больше через границу. Вот, оказывается, в чем дело. А он чуть не поверил, что это снова дорогой Господь сделал так, чтобы они хорошо прошли туннель. Ха! А здесь поезда вообще не ходят. Вот так. Ночь он провел у выхода из туннеля. Было очень холодно, но это было хотя бы укрытие от дождя, который лил, как из ведра. Утром ему пришла мысль, что он таким образом может хотя бы некоторое время зарабатывать себе что-нибудь поесть, придется потаскать. Теперь, зная дорогу, он мог сразу подходить к людям, которые выглядели так, как будто перейти хотят. И дело пошло лучше, чем он думал. Всегда ему что-нибудь перепадало – хлеб, лепешка, кусок колбасы, даже вареное яйцо, а иногда деньги. Но от них было меньше толку – без марок хлеба не купишь». Он вскоре стал выделять тех, кто успешно промышлял перепродажей продуктов. И он намного охотнее брал в качестве расчета продукты. Некоторое время все шло хорошо, до тех пор, пока его не схватили, как раз перед входом в туннель. Он хотел двух пожилых женщин провести, как вдруг прозвучало «Стой!». Женщины хотели сбежать, но Петя, который то там, то здесь кое-что слышал, как себя вести надо, крикнул им, чтобы они ни в коем случае не бежали. Петю вместе с женщинами привели в таможню, которая была переполнена людьми, пересекающими границу. Женщины упрекали Петю в том, что он поставил их в такое положение, и дрожали от страха. Петя не защищался, пусть ворчат. На эту ночь у него была крыша над головой. Наконец, хоть раз. Он себе в ближайшем таку соорудил убежище на всякий случай. Но ветер, что свистел со всех сторон, не оставлял ему тепла в остатках соломы. Когда шел дождь или снег, ему приходилось в темноте отыскивать себе местечко, где через крышу не капало бы на его голову. Так что таможня больше годилась для ночлега. Присев на корточки, в первом попавшемся углу он проспал до утра. Вот так он снова предстал перед полицией. Мужчина и женщина спрашивали насчет куда и откуда. Некоторые откупались, других же задерживали здесь. Петя оборванный, грязный, запущенный, Тоже должен был держать ответ. Пока других слушали, Петя придумал, что нужно говорить. Он пришел к решению все рассказать, начиная со своего воровства в Лейпциге. Если его посадят, а само собой разумеется, что его посадят в тюрьму, так это теперь не страшно. Зимой это лучше для него. Когда он выйдет, тогда он будет. Да, а что же тогда? Эй, парень, иди-ка сюда. Ты что, язык проглотил? Ты тоже что-то через границу перетащил? Петя сделал самое мрачное лицо, которое может сделать лишь пятнадцатилетний. Но глаза его так правдиво смотрели на мужчину, который его держал за плечо, что тот почти расстроился. «Я... я преступник!» Громкий смех прозвучал в этом низком помещении. Было очень жарко. В железной печке трещали дрова. Петя смотрел на раскаленную до красна дверцу печки, на людей, которые тесно сидели на скамейках вдоль стены или стояли... Зловский пала в нем, и он почти кричал. «Да, я преступник, посадите меня в тюрьму!» «Нам это знакомо, ха-ха-ха! Хорошо, вот как это делается!» «Утверждая это, ты хочешь попасть под крышу и получить пропитание, не правда ли?» «Но нас ты не проведешь! Преступник, ха-ха! Как они выглядят, мы знаем! А теперь убирайся! И чтобы тебя здесь больше не видели!» Петя стоял как вкопанный. «Возможно ли?» То ли мир весь поглупел. Он снова начал. «Спросите хоть в Лейпциге». «Лейпциг? Еще лучше. Может, в Южной Африке?» «Мальчик, ты даже врать по-настоящему не умеешь. А теперь вон. Для таких, как ты, нет у нас времени». Его просто оставили стоять и перешли к другому. Петя стоял в натопленной комнате. Смотрел то на одного, то на другого, но встречал лишь насмешливые взгляды. И он медленно-медленно стал продвигаться к двери. Он больше ничего не понимал. Он брел по улице без цели и дальше по дороге не спеша, не зная, куда несли его ноги. Медленно и густо падал снег. Вот они рельсы, вот он туннель. Петя шел, шел, шел. Он пытался собраться с мыслями, не получалось. Все смешалось. Его звали совсем просто Петя. Петя преступник. Ха-ха, как они выглядят, мы знаем. За это ты хочешь получить угол и крышу? Ха-ха. «Господь, пастырь мой, нуждаться...» «Что же было между этими словами?» «Господь — это Бог?» Речь шла о Спасителе. «Все-таки где Пепс?» «Гизела, дядя Вернер, Андрей, ему повезло больше всех». «Кто этот дядя Вернер может быть?» «Мама, лучше было бы и мне погибнуть». «Гизела, только узнать, вернулась ли она домой. Больше ничего, только умереть. Если бы можно было просто быть мертвым». Петя со вчерашнего дня ничего не ел. Несмотря на это, он не чувствовал никакого голода. Он только устал, сильно устал. Снег холодный, но такой белый и мягкий. Петя сел на краю насыпи. Такой белый, такой чистый. Гизеле это так нравилось, чистый. Вон же стоит она возле колодца. «Петя, крепче, крепче! Качни еще разок! Ты же тоже можешь умыться!» Петя спал. Мягкое белое одеяло окутывало его плотно, все плотнее, а снег все сыпал, сыпал, сыпал. В печке трещат дрова. Так уютно. Тетя Ханна сидит на мягком стуле с починкой. Гизела на лавке и вяжет. На дворе идет снег. От его белоснежного свечения в комнате загадочный сумрак. Гизеле хорошо. Обо всем заботится тетя Ханна. Иногда приходит дядя Вернер, Он всегда что-нибудь вкусненькое приносит, И тетя Хана очень этому радуется. Он разговаривает с матерью о событиях, которые происходят в мире. Он играет с Гизелой, делает ей пальцами веселые тени на стене, когда вечером горит лампа. Он умеет несколькими штрихами нарисовать веселых человечков. Таких с мешком на спине и таких, которые тянут тележку. Еще несколько штрихов и уже тележка вовсе не тележка, автомобиль, и кажется, что человечки убегают от автомобиля. Вдруг неожиданно Гизела говорит, дядя Вернир, знаешь, я сплю всегда на подушке, которую ты тогда в машине нашел вместе с одеялом. Тетя Хана смотрит на сына и глазами дает ему понять, чтобы он не говорил на эту тему, иначе для Гизелы этот разговор потом обязательно слезами закончится. Да, если она об этом думает, у нее всегда наворачиваются слезы. Обычно же Гизела много смеется, бодрая и в хорошем настроении. Иногда она немного упряма, тогда она сидит, как немая, и лицо ее, как несчастная погода. Тётя Хане это уже знакомо. Сначала она ничего не могла понять, но после того, как она узнала, что Гизела время от времени бычится, когда ей что-нибудь не нравится, тетя Хана молчит, пока Гизеле не станет скучно. Тогда девочка приходит к тете Хане и ласково говорит, «Давай я что-нибудь тебе помогу». Или принести дров из сарая. Тогда тетя Хана улыбается и знает, теперь у Гизеллы хорошее настроение. Как только разговор заходит о Пете, а это случается, к сожалению, слишком часто, девочка становится совсем грустной. В разговорах об отце и матери всегда теплится надежда. Я их скоро снова увижу. Дядя Вернер пообещал летом отвезти ее на своем грузовике через границу к своему другу. а тот отвезет ее в Дюссельдорф. Там можно расспрашивать о родителях, этот друг ей поможет. Если отец с матерью вернулись домой, то она, естественно, останется с ними. Если нет, она ставит у кого-нибудь из друзей сведения о себе и адрес, чтобы родители могли ей написать, когда они вернутся. Гизела была уверена, что все так и будет. Когда я буду дома в Дюссельдорфе, я свою улицу, конечно, снова найду. Мне бы только ее увидеть, тогда я вспомню, как надо идти». Вернер подробно рассказывал, как они этот план осуществлят. Его друг должен прийти к Шлагбауму и Гизеллу забрать. Детей пропускают, и мне нужно на границе предъявлять паспорт. Потом этот друг отвезет ее в Дюссельдорф, а там расспросит полицию. Это совсем другое дело, не то что письмо. В любом случае они дом найдут, даже если Гизелла забыла название улицы. «Да, а потом, дядя Вернер, я поднимусь по ступенькам». Гизела изображает. Она совсем потихоньку и осторожно на цыпочках крадется по комнате. Тетя Хана улыбается. «Вот так, знаешь, совсем тихо. И звоню, и потом, потом мама подойдет к двери, и потом, с ликующим криком, Гизелла бивает шею тети Ханы. Вот так я прыгну к ней». «Тогда она очень испугается, девочка». «Да, тетя Хана права». В следующий раз у Гизелы другой вариант встречи. «А знаешь, так обычно начинает Гизела, когда дяди Вернера нет дома. Когда мы приедем к нам домой, тетя Хана, то мы сделаем так. Дядя Вернер сначала подойдет к моей матери, позвонит и спросит, живут ли здесь Фелинг, и есть ли у них девочка по имени Гизела, Тогда моя мама не так сильно взволнуется?» «Нет, тогда, конечно, не так сильно взволнуется». как если бы сразу маленькая девочка повисла у нее на шее. «Видишь, я тоже так думаю. А потом, ну, тогда он должен сказать, что он меня знает. Дядя Вернер не поедет с тобой, Гизела. Это его друг тебя домой повезет». И опять повод для новых вопросов. «Как зовут друга? Хороший ли он? Такой же он, как дядя Вернер? Пойдет ли он с ней в полицию? И правильно ли сумеет все спросить?» Ну, конечно, он же друг дяди Вернера и сделает все из уважения к нему. Тетя Хана, вы помните дядя Вернер тогда в Лейпциге? Так опять Гизела пришла к той теме, которую тетя Хана не хотела бы касаться. Но Гизела поплыла по знакомому течению воспоминаний. Тогда он меня почти привез к жилью Пети. Он даже перелез через развалины и зашел во двор. И тут пришел полицейский и сказал, что Петя преступник, но дядя Вернер считает... что это в будущем не страшно, я уже точно не помню. Скажи, ты веришь, что Петя преступник? Тетя Хана вздохнула. Трудно сказать. Она этого Петю не знает, знакома с ним лишь со слов Гизелы. Но все-таки у нее не было ощущения, что этот мальчик может быть злым. Однако Вернер разговаривал с полицейским, по мнению которого этот Петя нехороший мальчик. По меньшей мере, грубияный мошенник. Но сказать об этом Гизеле она не могла. «Почему ты ничего не говоришь, тетя Ханна? Дитя, я же не знаю твоего Петю». «Но я тебе рассказывала все, и как он всегда быстро находил дорогу, и как он всегда приходил ко мне в больницу. Но если он иногда бежал Пепса или Андрея, то это лишь в том случае, когда они не хотели идти». «Он даже носил пакеты, чтобы накопить деньги на дорогу. Нет, тетя Ханна, он просто не может быть преступником». И тогда на глазах Гизелы выступали слезы. Она их просто не могла сдержать. Рыдания так сотрясали девочку, что тетя Ханна всегда приходила в отчаяние. «Тетя Хана, тетя Ханна, я очень хочу к маме, но тогда я буду так далеко от Пети и никогда его больше не найду. Если бы ты хотя бы его фамилию знала, дитя...» «Его зовут совсем просто Петя, тетя Хана, и тогда надо в газете добавить, что он был в Лейпциге с Гизелой Фелинг, в больнице. Он тогда поймет, что это о нем пишут». «Да, так надо сделать. Может, он прочитает и объявится», — ответила тетя Хана, а про себя подумала. «Вряд ли этот Петя вообще читает газеты. Это действительно дело совсем непростое». Она снова вздохнула. «Видишь ли, дитя, очень трудно найти Петю, которого, как ты говоришь, зовут просто Петя». Это ты должна учесть. Но я думаю, наш Господь знает его фамилию и знает, где он находится. И он может его найти и привести к тебе. Я думаю, лучше всего, если мы с тобой от всего сердца помолимся об этом. Да, я все время молюсь об этом, и ты тоже. Ты думаешь, это поможет? Мы же вообще не знаем, куда он девался. Может написать в полицию, и узнать, в тюрьме ли он, и когда оттуда выйдет. Смотри». «Теперь ты делаешь то же, что твой Петя, как ты рассказывала. Ты тоже говоришь, нужно что-то делать». «Когда порвались туфли Андрея, разве Петя не говорил то же самое?» Гизелла опустила глаза. «Да, но с туфлями это было совсем другое». «Конечно, это было совсем другое. Тогда речь шла только о паре туфлей. А теперь речь идет о человеке. Если Бог помог найти пару туфлей, разве Он не поможет найти человека?» Гизела из-под лобья посмотрела на тетю Ханну. Женщина улыбнулась ей. «Ну?» «Тетя Ханна, ну как долго еще ждать? Я же все время молюсь, и ты тоже. Но мы никак не можем его найти и ничего о нем не знаем. Золоце мое, я с тобой согласна. Нелегко ждать в неизвестности. К тому же ты еще совсем маленькая. Но ты же обижалась на Петю, когда он не хотел по-настоящему верить, что Бог есть и что он всегда может помочь». А теперь говоришь, что когда мы по-настоящему верим и молимся, нет помощи. Ты сейчас тоже так поступаешь, как Петя. «Потому что Бог не так делает, как ты думаешь и хочешь. Ты считаешь, что полиция города должна найти твоего Петю. Бог знает, где Петя. И если на то его воля, Петя тебя найдет. Но, может, Петя вовсе и не хочет к тебе». Тут Гизела почти рассердилась. «Что ты говоришь? Петя не хочет ко мне?» Он же, он же, он же хочет отвезти меня домой, потому что он обещал. И потом у него нет никого больше, никого. Я ему сказала, что он может оставаться у нас. Конечно, он хочет ко мне. И именно поэтому, видишь, тетя Хана, поэтому я удивляюсь, почему спаситель не поможет ему найти меня. За столом сидели трое мужчин и играли в карты. Над столом висела лампа. Петя видел ее тусклый свет через завесу табачного дыма. Он лежал на топчане в углу комнаты. Под голову кто-то подсунул ему свернутое пальто или что-то другое из одежды. Пощупав позади себя, он почувствовал грубую ткань. Почти не двигаясь, он огляделся. Под ним был соломенный матрас. Накрыли его грубым одеялом. Он молча смотрел на мужчин. Они произносили лишь те немногие слова, которые нужны были для игры, и при этом громко стучали картами по столу и испускали клубы дыма из своих трубок. Туман вокруг лампы становился все гуще. Петя прикинул, где он мог находиться. В сторожке пограничной полиции? Одежда мужчин была чем-то похожа на униформу, но в этом тусклом свете выглядела сильно поношенной. Должен ли он дать знать о себе? Петя решил молча подождать. Кто его знает, что будет, когда не заметят, что он проснулся? И вообще, спал ли он? Как он сюда попал? Он решил, что снова находится в той жарко натопленной комнате. Конечно, отсюда его выгнали. Он шел через туннель. А потом? Потом снег, эти красивые, большие, мягкие белые снежинки. Да, теперь он вспомнил. Он сел в снег на краю насыпи. Там его, наверное, подобрали. А снег еще лежит? Мальчик глубоко вздохнул. Один из мужчин за столом обернулся. «Ну?» — только и сказал он. Петя остался лежать и не отвечал. Игра продолжалась. «Интересно, сколько сейчас времени и где он? Кто эти мужчины?» Вопросы, вопросы, вопросы. Пете, кажется, не хочется никаких объяснений. Ему все безразлично. Он еще успеет снова оказаться на дворе под дождем, голодный и холодный. Топот чьих-то ног... Спугнул игроков. Кто-то ногой толкнул в дверь. Один из игравших встал и открыл ее. Запах горячей пищи привлек Петю. Мужчина внес большую чашку. Эти трое картежников быстро достали из карманов ложки и начали есть. А этот спросил из них и показал головой в сторону Пети. Двое других пожали плечами. «Надо ей сказать, что он проснулся». «Хм», — произнес один, и они молча продолжали есть. Петя почувствовал приступ голода, но он не решился что-либо сказать. «Оставь ему чуть-чуть в чашке», — услышал он голос того, кто до этого указал на него. «Нет, нам самим мало», — жестко прозвучал ответ. Петя отвернулся к стене. В нем проснулся дикий, зверский голод. Было страшно тяжело бороться с собой, видя, как другие едят. Он услышал, как отодвинулся стул. «Пойду, спрошу, может, у нее что-то для него есть?» «Кто это она может быть?» Для голодного Пети это длилось бесконечно долго, пока удалившиеся шаги вернулись вновь. На этот раз они приблизились к нему. Повернув слегка голову, мальчик увидел дымящуюся чашку в руках у подошедшего. Петя жадно схватил ее и приблизил к рту. «Ну-ну-ну!» Мужчина крепко держал чашку. «Не так быстро, он горячий!» Петя вынужден был против своей воли пить медленно. Ему стало хорошо. Он глотал и глотал, пока в чашке не осталось ни капли. Мужчина улыбнулся. «Спи, скоро ночь!» И снова ушел к столу. Другие уже снова взяли карты. Петя совсем ожил, но он предпочел не шевелиться. Пока он лежит здесь без движения, с ним ничего не может случиться. Эту ночь, во всяком случае, он будет под крышей. Ему очень хотелось знать, где он находится. Мальчик следил взглядом за струйками дыма, которые вились вокруг лампы и длинными полосами повисали над потолком. Потом он заснул. На следующий день утром, когда мужчины стали подниматься, Петя подумал, нужно ли ему тоже встать. Мужчины не обращали на него внимания. Опять раздался топот за дверью. Опять принесли дымящуюся чашку. На этот раз вошел еще один мужчина. У него была большая дощечка с хлебом. Петя с удивлением смотрел, как он нес ее на голове. Снял и держал в одной руке, пока другой раздавал нарезанные куски. Вчерашний покровитель снова показал на Петю. «Для него есть уже доля. Она никого не забывает». «Она», — подумал Петя, — «опять мужчины говорили о ней». Петя стало немножко любопытно. Он получил свой кусок. «Ты не можешь прийти к столу кушать?» Петя встал. «Когда-то это надо было сделать». Один из мужчин протянул ему ложку, и потом Петя заметил, что они в определенном порядке опускали свои ложки в чашку, так что никто не получал больше или меньше. Петя безмолвно подстроился. Никто не разговаривал, никто не спрашивал о том, о чем везде и всегда спрашивали, и ни разу о его имени. Это Пете даже нравилось. Через некоторое время мужчина с доской пришел снова, взял пустую чашку и ушел. Эти трое встали, потянулись, позевали и подошли к окну. «Снег! Все больше и больше снега!» — услышал Петя. Он молча сел на топчине и ждал. Через некоторое время он снова растянулся, положив скрещенные руки над головой. Как долго он сможет здесь пробыть? Было необыкновенно странно, что ему давали еду и место для ночлега, не спрашивая, откуда он и куда идет. Во всяком случае, границу он перешел. Ведь за туннелем была другая сторона, а он довольно далеко отошел от туннеля, прежде чем он опустился в легкий снег. Эти мужчины его нашли, или она, которая никого не забывает. Картежная игра началась опять, трубки снова набивались травой, и вскоре опять повисло покрывало дыма. Вдруг открылась дверь, но шагов совсем не было слышно. Мужчины встали, отложили карты и в один голос сказали «Добрый день, фрау Баронин!» Так, к кому обратились, Петя это сразу понял, которая только и могла быть, это она, имела довольно внушительную внешность. Белые волосы, искусно уложенные, обрамляли лицо. Ее большие глаза смотрели то на одного, то на другого, пока она каждому по очереди подавала руку. «Добрый день! Ах, Ленардс, Ступени, весь дом, все так грязно! Разве никто из вас не может разок взять веник в руки?» Мужчины смущенно отвели взгляд. Мужчина, которого она назвала Ленардс, был тем, который проявлял заботу о Пете. Теперь она направилась прямо к мальчику. Петя подумал, нужно ли ему встать, но теперь было уже поздно. На мгновение глаза этой большой, красивой женщины остановились на нем. Потом она взяла его руку, которую он в это время вытащил из-под подушки, пощупала пульс и посмотрела на свои часы. Потом взгляд ее опять остановился на нем. Петя почувствовал, как кровь прилила к его лицу. Он выжидающе посмотрел на белокурую женщину. Может, она что-нибудь спросит, но ничего подобного не случилось. Она кивнула головой, положила руку Пети обратно, словно хрупкую вещь, и сказала только, как будто сама для себя. «Хорошо, температуры нет». У Пети пересохло в горле. Он хотел что-то сказать, поблагодарить, что-нибудь, но он не издал ни звука. Несмотря на это, казалось, она понимает, что с ним происходит». «Только оставайся лежать, совсем спокойно. Мы все сделаем, мальчик. Ты чуть не заснул навсегда, там на дворе под снегом». Она приветливо ему кивнула и ушла. Петя посмотрел ей вслед. Она кивнула мужчинам, которые оставались стоять, пока она была в помещении. Ленардс открыл ей дверь, когда она выходила, потом тихо и осторожно закрыл ее снова. Какое-то время мужчины смущенно и редко попыхтели трубками. Потом уселись и продолжили игру. Вети закрыл глаза. Он вспоминал то, что с ним случилось снова и снова. «Фрау баронин», — так сказали мужчины. «Это значит, была она». Он резко поднялся. Мужчины с удивлением посмотрели на мальчика. «Где веник? Ха!» — сказал лишь один из них. Леннерс ответил. «У него больше ума, чем у нас вместе взятых, хотя он ребенок. Веник, говоришь? В коридоре где-то в углу». Петя встал, немного пошатываясь, нашел веник и начал подметать. «Ну, не так пыли! Побрызгай немного, принеси снега! Он отлично поглощает пыль!» Петя не совсем понял. Ленарс ему объяснил, и Петя спустился по ступенькам, слепил большой снежный ком, в комнате он рассыпал снег на полу. Жаль, что этот красивый белый хрустящий снег тут же превратился в грязную массу. Петя подметал комнату дальше, потом коридор и ступени до низу. Он устал, готовый упасть. В обед и вечером опять принесли покушать. Петя подсаживался к столу и снова ложился. Он удивлялся, что так быстро засыпал. На следующее утро опять пришла она. Снова все произошло так же, как вчера. Мужчины встали. Она каждому протянула руку, а потом сказала. «Это хорошо, Леннерц. Вы эту лестничную площадку чисто вымели. И здесь тоже». При этом она смотрелась. Ленардс показал движением головы в сторону Пети. «Не я, а этот! Наш найденыш!» И она подошла к Пете. Он вскочил и посмотрел на нее. Ее взгляд был так прекрасен, что Пете все хотелось смотреть и смотреть ей в глаза. Она даже улыбнулась. «Это меня очень радует, мальчик, но я думаю, тебе нужно сначала окрепнуть». При этом она снова взяла его руку, проверила пульс и удовлетворенно кивнула. «Петя!» Покраснев до корней волос, выдавил он. «Меня зовут Петя». Взволнованный Петя не расслышал ее имени, которое она назвала. Он кивнул, когда она добавила. «Но все называют меня здесь фрау Баронин. Так проще, и ты, наверное, так будешь меня звать». Только после ее ухода Петя пришел в себя. Ему хотелось Леннерца о многом расспросить. Например, почему здесь давали кушать без того, чтобы кто-то за это работал? Что это за дом? Кто его нашел? Может ли он здесь остаться и как долго? Но мужчины уже снова играли в карты. Казалось, они больше ничего не умеют. На дворе снова падал снег. Один день проходил за другим. Однажды мужчин пригласили поработать. Баронин послала за ними. Мужчины отозвались на приглашение и весь день не возвращались. Петя охотно бы пошел с ними, но они его не воспринимали всерьез и оставили дома. В обед ему принесли маленькую чашку с едой, а вечером, когда мужчины вернулись, подали особые порции, к которым он не решался прикасаться, но Леннерс пододвинул и ему тарелку. «Я же ничего не делал», — робко начал Петя. «Ешь, она достаточно намерила». Петя не заставил приглашать себя дважды. Она теперь, правда, не приходила в дом прислуги. Петя помаленьку для себя выяснил, что их приютили в доме прислуги одного из господских имений. Он узнал также, что часть пашни, которая тоже принадлежала помещичьей усадьбе, осталась в другой зоне, и они не имели права убрать там урожай. Поэтому приходится туго, все время лишь затерка и капуста с картошкой со всем небольшим количеством жиров. Петя удивлялся, что, несмотря на такие обстоятельства, для такого большого количества людей всегда был готов суп и картошка. Он также узнал, что все помещения прислуги были заселены солдатами и беженцами. И все получали поесть. Но довольны, видимо, были не все. Часто Петя слышал злые слова, когда он подметал, что он делал регулярно. А потом произошло такое, что Петя сам понять не мог. Однажды ночью он проснулся, потому что что-то стучало в окна. Вскоре он понял, что идет сильный дождь. Утром весь снег исчез, как будто его вымели. Из хвойного леса шел такой запах, что Пете не хотелось закрывать окна. Но мужчины начали ругаться. Еще далеко до весны, хотя снег и растаял. Петя спустился по ступенькам, и когда он вышел во двор, услышал среди голых ветвей липы перед господским домом птичий зов. Сердце мальчика лело. Петя закрыл глаза, прислонился к стене, прижал руку к сердцу. Как это манило! Это вызывало воспоминания из дальних уголков сердца и памяти. «Молчи, молчи, пташка, перестань звать!» «Я этого не выдержу!» — хотелось закричать Пете. Но не переставая, в это утро звучал этот птичий зов, манил мягкий душистый запах. Белые облака плыли, открывая то здесь, то там свой занавес для голубого неба и веселого блеска солнца. Петя пошел к господскому дому, в который никогда раньше не входил. Ручка звонка как раз засверкала от заблудившегося солнечного луча. В доме громко зазвенело, залаяла собака. И сразу после этого показалась девочка в нарядной шляпке. «Ба, чего ты хочешь? Здесь не ничать, мальчик!» «Я и не хочу попрошайничать, я хочу видеть фрау Баронин. «Чего не хватало? Она и так слишком много на себя взяла! Чего ты вообще пришел сюда? Убирайся!» Петя не понимал, что с ним случилось. «Кто эта девочка? Что ему нужно было?» «Передайте привет, фрау Баронин от меня, Пети!» «Я Петя!» Она меня тогда в лесу нашла. Ларенс мне сказал, а теперь я ухожу, мне надо идти. Ему еще хотелось сказать, что он хочет поблагодарить фрау. И еще что-то особенное, но не находилось нужных слов. Птица перебивала и смешивала его мысли. В снегу? Ах, это ты? Ну хорошо, я ей скажу. Петя только увидел, как закрылась дверь. Он повернулся, посмотрел вверх на птичку, которая неустанно пела и манила. Леренс стоял в двери дома прислуги. «Я ухожу. Большой привет и спасибо», — сказал Петя. Леренс с удивлением и растерянно посмотрел ему вслед. Что вдруг случилось с мальчиком? Почему он вдруг ушел? Многие недели лежал Фелинг в лазарете. На письма, которые он писал домой, ответов не было. В долгие бессонные ночи он думал о том, что могло случиться. Может, уже и дом разрушен? Где его жена? Где Гизела? Выжила ли его болезненная и нежная жена в эти тяжелые дни? Незадолго до Рождества утром во время обхода врач объяснил ему, что он транспортабелен и может покинуть госпиталь. «Если вы все же не знаете, куда отправиться, то я, конечно, вас не выгоню перед самым праздником на улицу», — добавил он. «Большое спасибо, доктор. Я поеду домой. Я, наконец, должен сам увидеть, что там случилось. Я рад, что могу ехать». Поспешно подтвердил он свое решение. Получив свои бумаги и попрощавшись в госпитале, он сразу же отправился на вокзал. Мысли его опережали поезд. С тоскующим сердцем он попытался представить себе, что происходит дома. Стоит ли дом? Сможет ли кто-нибудь в доме ему сказать, что случилось с его семьей, с его женой и Гизелой? Дорогой ему пришлось делать пересадку и долгие часы ждать, когда его вагон подцепят к другому поезду. Но даже долгая ночь на чужом, продуваемом вокзале приходит к концу. Занималось серое утро. Фелин выглянул в окно. Везде по сторонам были развалины. Печально выглядели обугленные остатки стен. Сердце его судорожно сжалось. Как теперь выглядит дом на площади красоты? Дом со светлыми чистыми окнами, с горшками цветов и белыми занавесками, который был мирным и счастливым для него и его любимой. И вот уже и пригороды Дюссельдорфа. Уже встречались номера автобусных и трамвайных маршрутов, которые ему были знакомы, хорошо знакомы. Вон там проходит маршрут номер один. Проехали, сады, развалины, снова знакомые улицы. А вот и вокзал. Людской поток устремился на перрон. Феллинг потом не мог вспомнить, как он приехал домой. Он знал лишь одно – что дорогой он не осмелился никого спросить, как выглядит тот район, где его дом. И вот он снова перед домом. Поднялся наверх по ступенькам, хотел позвонить, но звонок не работает. Лишь осторожно, но требовательно постучав, он пришел в себя. Дверь открылась, и они обнялись. Плача от радости, жена бросилась ему на шею. Кухня блистала чистотой, как всегда, когда он возвращался со службы. Ему это показалось огромным, прекрасным чудом. Потом, немного успокоившись, он спросил, «Гизела, наверное, в школе?» И снова глаза жены наполнились слезами. Она покачала головой. «Что с ней? Она... С ней что-то случилось?» Жена снова покачала головой. «Скажи же!» Слезы душили ее. «Если бы я знала, это самое страшное, я не знаю, куда она девалась. Ты не знаешь? Как это понимать?» Да, я тоже себе не нахожу места, день и ночь упрекаю себя. Мы же были в Силезии, совсем близко к границе, когда случилось самое страшное. Нам приказали срочно уходить. Я среди ночи все упаковала, а утром мы отправились. Усадьба лежала в стороне, до вокзала было довольно далеко. Дорога кишила людьми. У меня был тяжелый чемодан, и Гизелла шла с фрау Мижевски, которая жила с нами на одной усадьбе. «Иди быстрее, Гизела, займи место в поезде», — сказала я. Девочка все оглядывалась на меня. «Лучше бы я бросила чемоданы, лучше бы я была с дочкой». Слезы снова полились по бледному лицу матери. Муж обнял ее за плечи. «Успокойся, расскажи все по порядку». «Что рассказывать?» Я в этом людском потоке потеряла Гизелу из виду. Чемоданы были тяжелые, я несколько раз останавливалась». У каждого был свой груз, и никто не мог мне помочь нести. Когда я пришла на вокзал, я только увидела переполненные вагоны. На ступеньках стояли люди. Они взбирались на крышу. Крик и плач перемешивались. Это невозможно тебе передать. Было совершенно невозможно попасть в поезд, даже если бы я чемодан оставила. Я бы это сделала, если бы таким образом добралась до Гизелы. Но я не знала, села ли она в поезд или еще стоит где-то на перроне в людской толпе. Ящики, чемоданы, узлы и мешки стояли, лежали всюду. Тут паровоз дал сигнал, и поезд отправился. Я хотела запрыгнуть на подножку, но люди закричали и удержали меня. Женщина опустилась на стул, обессиленная воспоминаниями, и закрыла лицо руками. Немой и потрясенный стоял рядом ее муж. «Ах!» – через мгновение помнилась женщина. «Ты же, конечно, голодный. Я тебе дам сначала поесть». «Нет-нет, рассказывай дальше». «Дальше? Что было с ней дальше, узнаем со временем. Больше я о Гизеле ничего не знаю». Мужчина подошел к окну, посмотрел на двор. «Там, в песочнице, на площадке красоты, Гизела когда-то играла. Его маленькая Гизела, его солнышко, его радость. Что теперь делать? Что?» «Иди», — обратилась к нему жена. «Мы об одном совсем забыли». У меня было много забот, и тебя не было. А теперь все хорошо и в порядке у нас. Ты жив и здоров. За это надо прежде всего поблагодарить Бога. Ты согласен?» Потом фрау Феллинг рассказала, как она дальше жила. Она долго добиралась. Измученная душой и телом, она долгие недели жила в лагере для беженцев. Пока после долгих поисков и многих формальностей, вместе с другими женщинами и детьми, наконец смогла вернуться в свою родную Рейнскую область. «Я всего три недели здесь», – закончила она свой длинный рассказ. Теперь и ему стало ясно, почему он не получил ответа на письма. Еще перед Рождеством написал Феллинг в отдел прописки в Эссен, где Межевский жила перед эвакуацией. и Еще перед Новым годом пришел ответ. Жена смотрела через плечо мужа, чтобы вместе читать ответ отдела, но на бумаге сухо и коротко значилось. Без более точных данных, разыскиваемая вами Мижевский не может быть найдено. Фелинг успокаивал свою расстроенную жену. «Я поеду в Эссен, и там на месте разберусь. И если мне придется отыскать всех под фамилией Мижевский, все равно среди них будет та, которую мы ищем». На следующее же утро он отправился на поиски, а поздним вечером, смертельно усталый, он вернулся домой. Не показывая своего разочарования, он сказал жене. У трех Межевски я побывал, но, к сожалению, среди них не было разыскиваемой. Мне дали еще пять адресов, им я напишу. Фрау Феллинг немного успокоилась. Теперь она в своих поисках не одна и что-то делается, чтобы найти ее девочку. Хотя пока и безуспешно, но надежда оставалась. На все пять запросов, которые отправил Феллинг, вскоре пришел и желанный ответ, хотя и неудовлетворительный. «Дорогая фрау Феллинг, Говорилось в письме. «Хорошо, что вы о себе дали знать. У меня не было вашего адреса. Мы уже давно вернулись. Чтобы узнать о Гизеле, вам лучше приехать. Напишите, когда сможете, потому что я часто уезжаю, чтобы в Эссене обрабатывать землю. Целую. Мой муж еще не вернулся. Межевский». «Что обозначает, чтобы узнать о Гизеле, вам нужно приехать? Где же девочка? С ней что-нибудь случилось? Что знает эта женщина?» «Может, сразу поедем?» – с болью сказала фрау Феллинг. Муж отрицательно покачал головой. «Это не имеет смысла. Надо сначала дать о себе знать. Может, послезавтра?» «Ты же читала, она часто уезжает работать. Надо несколько дней потерпеть. Хорошо уже, что мы эту женщину нашли». «Да, это был уже шаг вперед. Только не принесет ли он еще больше беспокойства и неопределенности?» Стоял ясный холодный день. когда муж и жена Феллинг отправились в Эссен. От вокзала им еще полчаса надо было добираться маршрутным транспортом. Фрау Феллинг от волнения почти не могла говорить. Ее глаза все чаще ловили успокаивающий и ободряющий взгляд мужа. Она тихо молилась. Среди разрушенных домов и остатков бывшей фабрики нашли они временное жилье, на дверях которого было от руки написано, что здесь проживают Межевский, Шмидц и Лоскилл. «Три фамилии?» Не успела чита Феллингов удивиться, как дверь распахнулась. Перед ними стояла свежая, улыбающаяся, здоровая фрау Мижевски, какой ее в памяти сохранила фрау Феллинг. «Вот они, заходите же! Добрый день, дорогая Феллинг! А это, конечно, ваш муж!» Она пожала им руки и, улыбаясь, зачастила. «Вы все же так бледны, как и тогда, фрау Феллинг!» «Вам хорошо, ваш муж вернулся. Садитесь же, не оглядывайтесь. У нас здесь живет восемь человек в двух комнатах». Лоскил и Шмитц вместе уехали обрабатывать землю. «Хорошо, что вы написали, а то и я бы сегодня была в дороге». В комнате, которая отоплялась кухонной плитой, было очень жарко, и фрау Феллинг машинально сняла пальто. При этом она оглядывалась. Дети семьи Шмидц ушли на улицу, чтобы нам можно было спокойно поговорить. «Знаете, столько людей в двух маленьких комнатах. Тут такое происходит, о чем можно рассказывать только шепотом. Мы не хотим вас долго задерживать, фрау Межевски». «Вы знаете?» – начал Фелинг. «Да-да, я знаю. Но сначала выпьем по чашке кофе. Вода уже закипает. Нет, здесь нам приходится видеться». «Скажите же, наконец, где наша дочка? Где Гизела?» хм, конечно, Гизела. Мне это надо вам все по порядку рассказать». У фрау Феллинг навернулись слезы. «Фрау Межевский, прошу вас, не продолжайте эту пытку. Что с девочкой? Скажите же скорее!» Женщина немного расстроена пожала плечами. «Спокойно, фрау Феллинг. Что с ней может случиться? Вы же знаете, как тогда это все происходило. Все смешалось». «Да не говорите вы лишнего!» Вмешался и сам Феллинг. «Скажите прямо!» Он подвинулся вперед. «Ребенок жив или...» «Или? Ну почему бы ей не жить?» «Конечно, она жива. Вообще-то, я сама не знаю». Вода перекипела, мелкие крупные брызги прыгали по плите и с шипением исчезали. Фрау Феллинг невидящим взглядом уставилась на женщину, которая молча возилась возле плиты. Отмеряла кофе суррогат, засыпала его в кофеварку, из которой выливалась кипящая вода. Никто не произносил ни слова. Сам филинг молчал. Его жена не способна была что-то сказать. Фрау Межевски была занята». Она торопливо металась из стороны в сторону, достала чашки из шкафа, поставила на стол хлеб, засоленную капусту и потом села гостям за стол. Наконец она вернулась к теме разговора и начала рассказывать. Так, теперь можно говорить. Видите ли, дорогая Фелинг, не имеет смысла расстраиваться. Да-да, вы хотите знать, куда девался ребенок. Я тоже хотела знать о своем муже, и мы об этом еще узнаем. Можете быть спокойны. «Значит, это было тогда так». Поезд тронулся. «А вы в поезде не оказались, так?» Фрау Фелинг кивнула. «Я же этого не могла знать. Ни этого не могли знать. Я это поняла позже. Кажется, в ополни. Оттуда поезд дальше не пошел. Почему я тоже не знаю? Ехало так много людей, да еще больше волнений было, и все перемешалось. Гизела хотела вас ждать». Она была очень понятлива и сказала, что Господь ей поможет снова с мамой встретиться. «Ах!» – так она сказала. «Было действительно трогательно. Ну, да я знаю, вы очень веруете, и ребенок это у вас перенял. Мы, как и все, отправились пешком. Потом объявили, что будут поданы подводы для багажа старых людей, совсем маленьких детей. Но никто не хотел ждать. Все хотели ехать, скорее ехать. Особенно здешние, которые были из этой местности». Мы сгруппировались и просто пешком пошли дальше. Когда мы вышли за город и уже приближались к деревне, нам навстречу шел ряд подвод. Они взяли наши вещи. А иногда и женщины, которые уже не могли идти, садились на подводы. «И Гизела все время была с вами?» – прервал ее Фелинг. «Да, разумеется, все время с нами. И надо сказать, она очень послушная. Все время бежала. Я удивлялась, она же еще маленькая была». Межевски встала, пошла к плите, подложила пару полешек дров. Потом она начала возиться с кастрюлями и не думала продолжать рассказ. «Пейте же, фрау Фелинг, спокойно съешьте кусочек хлеба, хоть и голодно сейчас. Я с радостью поделюсь. Пожалуйста, господин Фелинг, можете не стесняться, еще достану». «Спасибо, спасибо. Пожалуйста, рассказывайте дальше». Наступил критический момент рассказа. Родители это ясно почувствовали. Фрау Мижевски не представляла себе, что ей так тяжело будет рассказывать о Гизеле и о том, как она осталась. Она преодолела смущение и подыскала нужную версию, потому что то, что было на самом деле, она не могла рассказать. Невозможно было признаться, что она тогда просто-напросто забыла девочку в лесу, и что вспомнила про нее, уже проехав несколько километров. Так что она бодро начала привирать. «Да». Так мы шли возле подвод и вдруг услышали позади нас крики, плач, все мы напугались. Слева и справа от дороги был лес. Мы оставили все наши пожитки на подводах, побежали между деревьями и спрятались в кустах. Это все еще была правда. Но теперь, теперь нужно быть очень осторожной, чтобы Феллинги не заметили, что она говорит неправду. Мы, значит, сидели в кустах, и никто не смел пошевелиться. А Гизела... «Да, и Гизела, разумеется, тоже сидела где-то в кустах. Мы не могли кричать, мы сидели совсем тихо. А потом, когда на дороге стихло, мы осмотрелись, вышли на дорогу. Я звала Гизела долго и искала, но она не пришла, и я ее не нашла». «Вы ее не нашли? Разве она не спряталась с вами в лесу?» «Конечно, она со мной забежала в лес. А где она еще могла быть?» «Мы же все забежали в лес. Но если вы приехали, чтобы меня обвинить...» «Нет, фрау Межевский, нет, поймите же, нам бы хоть одну ниточку найти, одну возможность, одно место, где можно начать поиски. Тогда я вам советую немного подождать, пока все немножко утрясется и уляжется. Ваша Гизела не такая маленькая, чтобы не знать, кто она и где ее родители живут. И вообще у меня со своим хламом хватало забот, но я несколько недель о ней заботилась. В конце концов, я не виновата, что она не вернулась, когда я ее звала». Потом пришли машины, большие грузовики. Они нас довезли до места. — Вы, может, помните, где был этот лес? Возле какого города или деревни? — Нет, господин Феллинг, мы столько мест проехали, что я этого теперь вспомнить не могу. И вообще, я думаю, Гизела может, на другую машину села. Их было пять или шесть. А мы должны были спешить, там некогда было раздумывать. Феллингу происшедшее было не совсем ясно. И он еще раз осмелился осторожно спросить. «Это было днем, когда вы в лесу спрятались? Или уже была ночь, когда вы вышли?» «Конечно, это было днем. А потом пришли машины. Я подумала, то есть я звала Гизеллу, и так как ее не было, я подумала, что она уже села в какую-нибудь машину». Феллинг бесцельно смотрел в пустую чашку из-под кофе. Он ее механически выпил. Он чувствовал, что что-то не так. И кроме этого... «Кроме этого, вы ничего не знаете?» Спросила фрау Фелинг тихо. «Нет, больше я ничего не знаю». Но Гизела однажды вдруг объявится, точно. Она была такая рассудительная, она нас часто веселила. Да и удивляла, когда она начинала проповедовать. «Проповедовать? Да, мы это так называли. Когда женщины своих детей называли проклятые мальчишки, она смотрела так по-взрослому и говорила, что это страшно, и Господь это слышит». а потом кто-то из них может действительно быть проклят. И она всегда молилась перед едой, даже если это был лишь сухой хлеб. Родители посмотрели друг на друга. Лицо матери осветила улыбка. На пути домой и потом позже, когда родители все снова возвращались к рассказу фрау Межевски, вставало много вопросов, которые еще оставались неясными, но они себя утешали. «Если мы ничего не узнаем, где Гизела. Можем быть уверены, она в Божьих руках, жива она или нет. Однажды, солнечным мартовским утром, Петя достиг окраины города. Когда он остановился у желтого щита, на котором черными буквами отчетливо можно было прочесть «Дюссельдорф», то почувствовал, что ноги его стали ватными. Дрожь пошла по нему, так сильно он был взволнован. Он не пытался сразу идти дальше – Прислонившись к стволу дерева, он сначала привел свои мысли в порядок. «Значит, он прибыл. Это тот город, о котором она рассказывала, о котором он думал целый год. Прошел уже год с тех пор, как он встретил Гизелу. Что его сюда привело? Гизела? Да, он должен знать, что с ней случилось. Он должен знать, вернулась ли она домой, нашла ли она своих родителей. Зачем ему это нужно знать? Разве его это касается?» Он хорошо знал, он знал совсем точно. Речь о том, признайся себе, Петя, как он не упирался, этот голос в нем теперь больше не молчал. Он полностью ему подчинился, этому голосу, который в нем кричал. Ты только хочешь знать, услышал ли действительно Бог молитву Гизелы? Действительно ли он может привести ее домой к матери? И о том, ах, так много о том, что Петя хотел знать и что не оставляло его в покое. Он пытался себе представить, как она Гизела его встретит. Теперь, когда он преодолел все пути, когда так приблизился к цели, он не сомневался больше, что найдет Гизелу. Жива ли ее мама и как все случилось? Это он хотел знать. Но расскажет ли она ему? Она же знает, что он преступник. Фрау Баронин, однако, полюбила его. Об этом Гизела не знает. Поверит ли она ему, если он ей расскажет. Петя шел совсем медленно. Он вдруг совсем упал духом. Возле одного из дворов он увидел молодую женщину, которая доставала воду из колодца. Он подошел ближе, и когда она с полными ведрами направилась к дому, спросил. «Могу я там умыться?» «Умыться? Но если ты больше ничего не хочешь, ты смешной парень. Подожди, я принесу тебе мыло». Петя на это не рассчитывал. Он снял свой изношенный пиджак, рубашки он давно на теле не имел. И когда молодая хозяйка принесла ему мыло и грубое полотенце, он тут же приступил к основательному умыванию. Он намылил лицо, руки, грудь, спину и ноги, тер и все лил себе руками эту свежую воду в лицо. Струи бежали по спине и ногам, но его не беспокоило то, что брюки его совсем промокли. Молодая женщина стояла тут же и смеялась. «Вообще-то ты первый, кто попросил воды, чтобы умыться. Этого в моей жизни еще не случалось». Теперь, когда ты такой чистый, надо позавтракать, пойдем со мной. Петя вошел с ней в дом, не заставляя себя приглашать дважды. За время своего возобновившегося странствия он сильно похудел. Были дни, когда он вообще ничего не ел. Теперь, после холодной воды, в тепле, которое шло от кухонной плиты, кофе показалось особенно вкусным. Конечно, она начала, как и большинство, с кем он встречался раньше, обо всем расспрашивать. Откуда, куда, кто такая Гизела, и прошел ли он эту длинную дорогу все пешком, и почему он не ехал, как сейчас многие делают, с попутным транспортом. Петя жевал что-то, отвечал, снова жевал, и когда тарелка опустила, он уже не удивился, когда вошла другая женщина и положила перед ним рубашку. Петя от радости не заметил заплатки. «Рубашка! Как говорила Гизела, рубашку надо иметь!» «Если бы вы мне еще могли дать ножницы!» Женщина удивленно заметила. «Мальчик приучен к порядку, поэтому он так старается». Он на это ничего не ответил. Ровно подрезал размахрившийся край куртки, провел руками по волосам и обрадовался, когда хозяйка подарила ему обломок расчески. Теперь можно было предстать перед Гизелой в относительном порядке. Это было хорошим началом пребывания в городе, где Гизела живет, который станет, может быть, его второй родиной. От пригорода до центра города было недалеко. Петя видел развалины по сторонам, их было гораздо больше, чем в Лейпциге, где они ему были больше знакомы. Здесь все было страшнее. Его теперь мучило беспокойство, об этом он до сих пор не думал, стоит ли дом, в котором жили родители Гизелы, или он тоже теперь превратился в обгоревшие развалины. Не заблудилась ли Гизела среди этих развалин И были ли родители, хотя бы мать, уже дома? Теперь, когда Петя был уже здесь, ему снова показалось, что цель отдаляется. А вдруг он этот долгий путь сделал напрасно? Куда ему тогда деваться? Так не может дальше продолжаться, чтобы он ночевал на скотных дворах, в сараях или между развалин, чтобы он стоял у дверей и ждал, пока кто-нибудь вынесет ему кусок хлеба, чтобы он жил в лагерях беженцев и утолял свой голод из большого общего котла. Целый год он был в пути, больше года. Однажды надо почувствовать себя снова дома. Если Гизела дома, если она нашла свою мать, что ему там искать? Он же не привез ее домой. В том, что она дома, не его заслуга. Да, если бы он мог прийти к матери и сказать, «Вот, я привез вам Гизелу», это, естественно, было бы другое дело. А тут добавлялось еще одно, самое страшное. Гизела слышала от полицейского. «Этот Петя – преступник». Не зачеркнут ли эти слова все то, что их связывает? Петя шел все медленнее. Но, несмотря на это, он все углублялся в город. Он ведь преодолел такой длинный путь, чтобы узнать, что же дальше случилось с Гизелой. Но где найти ее адрес? В полиции? Во всяком случае спросить можно. Здесь же никто не знает того, что случилось в Лейпциге. И он не обязан никому об этом рассказывать. На одном из постов полиции, куда он осмелился обратиться, мальчик услышал в ответ, что нужно идти в полицай-президиум. Там тот пункт, где можно узнать любой адрес. Путь туда ему точно описали. Было уже обеденное время, когда он остановился перед Большим Красным Домом. Его пригласили прийти завтра. Адрес наберет открыто лишь до обеда. Петя вздохнул. Небольшая строчка. Это ему совсем кстати. Его сердце переполняли противоречивые чувства. Он думал, все предпринятое им не имеет никакого смысла, и было бы лучше остаться с мужчинами в доме прислуги. Весной они получат от баронин работу на полях, в лесу. Он слышал, как мужчины об этом говорили. Бесцельно и без всякого плана бродил он по городу и вечером нашел наконец себе место для ночлега в одном из подвалов. Он осторожно спускался по остаткам подвальных ступенек, заботясь о том, чтобы не запачкать рубашку. Он хотел предстать перед Гизелой чистым, таким чистым, какой он сейчас, если все остальное не имеет смысла. И эта ночь прошла, и новый день настал. Снова взошло солнце. И когда Петя проходил по улицам, он снова услышал манящее озорное пение птиц. Сердце его отчаянно забилось. Этот зов взбудоражил его в то утро и погнал в дорогу. Теперь он прозвучал как привет. Его усталое сердце почерпнуло немного смелости, и он без дальнейших сомнений повернул в широкую, обсаженную деревьями улицу, к и президиуму Работник, который обслуживал букву «Ф», посмотрел на него сквозь стекла очков. Фелинг, Гизела? Хм, скажи-ка, не помнишь ли ты, где они жили?» Петя потряс головой. Гизела долго болела и адрес забыла. Она сказала, что возле дома была игровая площадка с песочными ящиками, со скамьями и другими сооружениями. «Угу», — только и сказал работник бюро, просматривая картотеку. Он вытянул одну карточку, воткнул ее на место, вытянул другую, сравнил ее с какой-то третьей, покачал головой и снова посмотрел в сторону Пети. «Были ли у Гизелы сестры и братья?» «Это ты хоть знаешь?» «Нет, сестер и братьев у нее точно не было». Работник бюро подошел с карточкой к своему столу, взял бумагу, внимательно посмотрел на карточку, перевернул ее несколько раз, о чем-то, казалось, думал, но ничего не говорил. Петя не нашел в себе смелости что-либо спросить. Он охотно бы это сделал, ибо он хотел знать, думала ли Гизела. Мог работник бюро это по карточке установить? Или о чем он думал? Теперь он начал что-то на листе писать. В затруднении он взял пресс-папье. Посмотрел задумчиво на лист. Наконец встал, чтобы протянуть его Пети. «Вот», — сказал он, — «это могут быть только эти филинги. И то, что там игровая площадка и другие сооружения, это сюда подходит». «Можешь это прочитать?» «Значит так, как выйдешь отсюда, перейдешь через улицу, и по княжескому валу спустишься вниз, и тут ты будешь на месте». Петя услышал название улиц, площадей, между ними объяснение, где он должен идти прямо, где повернуть направо, потом так, потом... Слушал, и это было как шум в голове. «Гизела, Гизела, Гизела!» Все подходило к тому, что он от нее слышал. Непостижимо, но он сразу вспомнил ее слова. «Если это не та Гизела, то придется еще раз прийти сюда. У нас есть еще несколько филингов». Но то, что я тебе написал, больше всего подходит. Как во сне, Петя вышел из помещения и отправился через улицу, и все дальше и дальше. Мысли в голове его квыркались, как пестрые камешки в калейдоскопе. Вот эта улица, вот нужный номер дома. Из песочницы доносились голоса. Петя искал на щитке звонков фамилию. Вот, фейлинг, подходит, значит, здесь живет Гизела. Закрыв глаза, он прислонился к стене. Он совсем ослаб, дрожал и чуть не упал. Что он скажет, если не сама Гизела ему откроет? Грубо сколоченная дверь была открыта. Даже здесь, внизу в коридоре, было видно, что дом тоже пострадал от войны. «Тебе плохо, мальчик?» — голос привел его в чувство. Мужчина, левая рука которого была в черной повязке, хотел пройти у стены, к которой Петя прислонился. Мальчик посмотрел на него и покачал головой. Потом повернулся к двери и пошел. Когда увидел, что мужчина с привязанной рукой идет за ним, Петя спросил. «Здесь в доме живут люди под фамилией Фелинг, Не правда ли? Есть у них девочка, которую зовут Гизела?» «Гизела?» — это был вскрик. Петя побледнел. «Еще раз! Гизела? Мальчик, скажи, что ты знаешь о нашей Гизеле?» «Все, нет, но...» Мужчина схватил его за плечо, тряс его. «Говори, ради Бога, говори! Что ты знаешь? Скажи здесь, сейчас, немедленно. Я должен жене осторожно сказать». Петя улыбнулся, покачал головой. «Ничего страшного. Она долго была в больнице. Но потом она здорова и находится у одного дяди Вернера. Может, вы его знаете?» «Иди, мальчик, она жива? Она на самом деле жива?» «Известие о Гизеле!» — трясущейся рукой он искал в кармане ключ от двери. Пете пришлось ему помочь открыть дверь. Потом он сидел в светлой, приветливой кухне. Здесь было стерильно чисто и уютно. Женщина обняла его, этого невести, откуда пришедшего мальчишку, обношенного, оборванного бродягу. И он пытался что-то рассказать, но все думал об одном. «Какое счастье! Они не знают, что про меня сказал полицейский». Фелинг держал в руках письмо, которое он адресовал детской больнице в Лейпциге, и вложил его в конверт. Но когда он хотел его уже заклеить, Петя протянул руку через стол и сказал, глубоко вздохнув, «Нет, нет, я еще не все рассказал. Все правда. В последний раз я видел Гизелу женщиной, которая ее увезла. Но он сделал паузу, когда увидел испуганное лицо фрау Фелинг и заключил, «Я еще один раз ее слышал». И тогда он рассказал, что произошло потом, когда Гизелы не было с ним, про кражу с другими мальчишками и про свой несчастный поход до той встречи, которую он пересидел в дыре подвала, о чем Гизела ничего не знала, и о том, что о нем сказал полицейский. «Теперь вы знаете все. Теперь можете меня выгнать, меня, преступника. Да, но Гизела вы теперь, может, найдете». Петя не видел выражения их лиц после своей исповеди. Он встал и, опустив голову, пошел к двери. «Петя, ты куда?» «Нет, мальчик, мы тебя не выгоним никогда». «Что скажет Гизела, когда вернется, а тебя нет?» «Ты нам должен пообещать, что никуда не уйдешь». «Обещать? Обещать?» «Я уже много обещал. Не лгать, не красть. Я обещал. А потом даже молился. Обещать!» «Теперь я сначала унесу письмо на почту, а потом продолжим разговор. Завтра, послезавтра и на следующей неделе. У нас теперь есть время, Петя». Феллинг положил ему руку на плечо. «Мальчик, мальчик, как ты нас обрадовал?» «Я тебе вот что скажу. Тебя Господь послал прямой дорогой к нам». Петя хотел что-то сказать, но Фелинг был уже за дверями. Кончились его ночевки на твердых камнях, в насквозь продуваемых сараях. Он не стоял больше у дверей или в очереди среди других ожидающих куска хлеба или тарелки супа в лагерях для беженцев. На другой день, поискав в шкафу, фрау Фелинг нашла старый костюм, Сразу начала распарывать и шить, и на третий день после прибытия Петя с восторгом увидел, что для него что-то скоро будет готово. Не слишком короткое и не слишком длинное, без дыр и махров он получит настоящий костюм. Нашлась и рубашка, которую для него тоже перешили. Но самое радостное было тогда, когда однажды господин Фелинг пришел домой с пакетом под мышкой. "Примерка, подойдут тебе эти туфли?» – спросил он и развернул пакет. Туфли, уже побывавшие в носке, но еще хорошие, были ему как раз. «Я разговаривал с шефом моей фирмы», — объявил потом Феллинг. «Ты можешь пока помочь в уборке. Потом он посмотрит, где ты сможешь учиться. Из тебя должно что-нибудь путевое получиться, Петя». Мальчик жил как в тумане. Его жизнь в корне изменилась. Это удобное жилье, это приветливая хозяйка, это полное взаимопонимание с отцом Гизеллы, Регулярное питание, спокойные вечера, книги, когда он хотел читать, уверенность в будущем, все вызывало состояние никогда ранее ему незнакомое. Воспоминания о доме больше не причиняли ему боль. Слишком многое пролегло между прошлым и настоящим. К Фелингу он тянулся еще и потому, что рано лишился отца, и чувство привязанности к отцу не было знакомо. Фелинг умел дружески понять Петю и завоевал полное его доверие, чему Петя сам удивлялся. Но после всех этих долгих недель бродяжничества, необходимость молчать — это приветливое обращение. Петя уже две недели жил у Феллингов. Когда в воскресенье после богослужения они с Феллингом шли пешком вдоль берега Рейна, Петя начал говорить о том, что все еще мучило его сердце. «Как это получается, господин Феллинг? Это давно в прошлом, никакой полиции мне не надо бояться. Я говорю о своих делах в Лейпциге». Но я постоянно думаю о словах, которые сказал обо мне полицейский. Рано утром, когда я радостно просыпаюсь, они вдруг приходят. Или я читаю книгу, или вот когда я собираюсь идти в церковь, я думаю об этом. Кто-то мне как будто говорит, этот Петя преступник. Поверьте, мне становится страшно. Неужели я об этом буду думать всю свою жизнь? Это так, Петя. То, что тебя беспокоит и напоминает тебе о случившемся, называется совестью. Это голос Божий в тебе. И ничего против этого нельзя сделать? Почему же нельзя? Можно сделать, Петя. Можно попросить Бога, Иисуса Христа, чтобы Он простил тебе твой грех, потому что Он за Него уже заплатил на кресте. Петя, за все грехи мира и за твои Иисус страдал на кресте. Да, но когда Иисус умер, это было так давно, и это годится сегодня? И и за меня... «Да, Петя, и сегодня можешь поверить». «Я этого еще не понимаю, как следует. Хочу верить. Я уже заметил, что Гизела права. Бог помогает. Я вас нашел, и это получилось лучше, чем я ожидал. Вы сразу меня приняли и не подумали, что все рассказанное мной выдумка. Меня удивило, что вы сразу поверили мне, моим рассказам о Гизеле. Я думал, что вы сначала будете ждать известий из больницы. Тогда вы узнаете, сказал ли я правду». поэтому я вам сразу и другое про себя рассказал. Если бы это позже выяснилось, было бы гораздо хуже. Но то, что я, несмотря на все, могу оставаться у вас, это я верю, это несомненно от Бога. Да, Петя, тебя Бог к нам привел, и в это ты можешь совсем точно поверить. Я верю, но это все так непонятно. Когда Гизела болела и почти умерла, я однажды молился. Не так по-настоящему, как это умеет Гизела, но обещал, что я никогда не буду лгать и воровать. Когда я это Богу и Иисусу обещал, я был уверен в себе. А потом, это как раз самое страшное, полиция из Лейпцига не придет сюда, но Бог... Если я этому верю, и все истинная правда, то правда и другое. Несмотря на обещания, я потом пошел воровать. Я всегда немного верил, что это может быть правда, все, что от Бога. Я тогда, понимаете... «Вам-то я могу все спокойно сказать. Я хотел Иисуса сначала хорошенько разозлить. Но теперь, когда вы так хорошо ко мне относитесь, и я думаю, что это сделал Господь, а я... а я же преступник!» Петя говорил и запинался. Это было так нелегко искать выход. Теперь он был рад, что решился. Когда-то надо было это сделать. «Петя, когда придем домой, я хочу тебе кое-что прочитать». Тогда Иисус сказал фарисеям Это были люди, которые думали, что они очень праведны, и поэтому Бог их больше всех любит. Сказываю вам, так Он говорил им, на небесах более радости будет об одном кающемся грешнике, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Знаешь ли ты, что такое покаяние? Не совсем. То, что сейчас чувствует твое сердце, боль и раскаяние в грехах, и есть начало покаяния. потому что из этой боли приходит желание больше не грешить. Разве не это ты чувствуешь? Да, но кто знает, смогу ли я это довести до конца. Ты прав, Петя. Мы не можем с этим справиться, но из-за этого не нужно отчаиваться. За все грехи мира, за мои и твои, за все грехи, до и после покаяния Иисус на кресте умирал. И поэтому мы можем радоваться. Мы еще с тобой много будем об этом говорить. Будь спокоен. Господь тебе все объяснит. Он тебя не напрасно в наш дом послал. Это случилось не только по желанию Гизелы, но и из-за тебя». Днем позже Петя начал работать на ферме, где трудился и сам Филинг. Петя очень старался. Филинг должен был видеть, что он действительно хочет исправиться, и что он жалеет о случившемся. Но его первый вопрос, когда Петя приходил домой, был всегда один. «Не пришел ли ответ на письмо в больницу?» Проходили день за днем, но ответа не было. «Не хотите ли вы написать еще раз?» – спросил Петя, полный нетерпения. «Может, письмо потерялось?» Фелинг покачал головой. Он считал, что нужно иметь немного терпения. Они ждали почти три недели. Наконец пришел долгожданный ответ. Была суббота. Петя в этот день не работал. Он видел, как тряслись руки Фелинга, когда он, прочитав адрес отправителя, открывал письмо. Он быстро пробежал глазами строки, и потом прочитал вслух. «На ваш запрос, адресованный в детскую больницу, сообщаем, что в списках детей, что сопровождались в сборный лагерь в сентябре прошлого года, числится и имя Гизеллы Филлинг, Но девочка в лагерь не прибыла. В листе сопровождения напротив ее фамилии значится «Исчезла между Зангерхаузеном и Нортхаузеном». «Мы сожалеем, но не можем сообщить вам ничего более благоприятного». «Что? Я же там долго жил! Это же там, где я вытащил Йоргина из ручья!» «И ни разу ее не встретил?» Петя совсем расстроился. «Помолчи, Петя. Теперь нам надо подумать. Принеси-ка атлас, мать. Надо посмотреть на карте». Наклонившись над картой, они держали совет. «Здесь мы были. Это Лепцик, А потом нет. Этого села здесь нет. Но там был указатель. Это было всего 12 километров». На краю села на другой стороне Была дорога на Нортхаузен, это было тоже недалеко. Там нетрудно будет найти Гизелу. Да, Петя, я тоже думаю, что мы должны ее найти. Завтра я сделаю отметку в паспорте и поеду в Зангерхаузен. И, Господи, благослови мой путь, чтобы я мог скорее привести нашу девочку домой. Старый дом советов посреди торговой площади, прочно сложенный из камней, имел много дверей. И половицы скрипели под ногами. Фелингу указали путь, и он постучал в дверь Председателя. Без долгих предисловий он приступил к делу. Фелинг Гизелла, хорошо, посмотрим. Председатель снял трубку и сказал: Зайдите ко мне, пожалуйста. Тут же вошла стройная девушка, кивнула Фелингу и потом слушала о сути дела. Посмотрите в наших списках Фройлин Дрол. Фелинг, фамилия, однако мне совершенно не знакома. «Если она поступила в нашу общину, я бы эту фамилию обязательно уже слышал, но я не могу вспомнить такую». Между тем девушка посмотрела списки. Феллинг подумал, что она это сделала слишком быстро и беспокоился, основательно ли, а председатель продолжал. «Проще запросить у каждой общины, которая находится между Зандгархаузеном и Норсхаузеном. В этих маленьких местечках они быстро по спискам проверят, если не вспомнят по памяти». Сейчас, вследствие последних событий, в нашу местность прибыло много новых семей и отдельных детей. Девушка уже по одному номеру сделала запрос. Это требовало времени, потому что зависело еще от обстоятельств о местечках. Сообщался номер и через некоторое время давали связь. Здесь находится мужчина по фамилии Фелинг. Он ищет свою дочь Гизеллу, которая, по его данным, во время перевозки детей в прошлом году потерялась. «Он предполагает, что она еще должна быть здесь, в этой местности. Пожалуйста». «Да? Феллинг? Да-да. Нет. Хорошо, спасибо». Девушка повесила трубку. Молча смотрела она в списке, запрашивала совет, называла номера, ждала и начинала снова. «Сельский совет Зангерхаузена. Здесь находится мужчина по фамилии Феллинг. Он ищет...» Между тем председатель сказал... «Сидите, господин Феллинг, по телефону быстрее и проще, чем если вы будете обходить местечки. Разрешите мне немного отвлечься от вашего дела, так как поиски могут занять некоторое время». «Сельский совет Зангерхаузен. Здесь находится мужчина по фамилии Феллинг», — говорила девушка у телефона. Феллинг подошел к окну и смотрел вниз на площадь. Он всю ночь ехал. В предыдущую ночь они дома от волнений и приготовлений тоже не могли уснуть. Он чувствовал усталость во всех членах. Раненая рука болела. В его сердце звучало одно: Иисус Христос, помоги мне найти моего ребенка, не допусти, чтобы я надеялся, не верил напрасно. Ты послал нам Петю, Иисус Христос. Здесь находится мужчина по фамилии Фелинг. Да, Господи, здесь мужчина по фамилии Фелинг. Он ищет свою дочь Гизелу. Он ищет свою дочь Гизелу. Помоги же, Иисус. Спасибо. Девушка снова положила трубку. «Вы не хотите сесть, господин Феллинг?» спросила теперь она. Он отошел от окна и взглянул на девушку. «Вы прилагаете столько усилий, лишь бы только помогло господин Феллинг». Она стояла, держа трубку, ждала и начинала снова. «Здесь находится мужчина по фамилии Феллинг. Он ищет свою дочь Гизеллу, которая как... Пожалуйста, да, да, да, минуточку!» Девушка взволнованно обратилась к нему. «Какого она возраста?» Теперь он опустился на стул. «Десять лет. Нет, скоро одиннадцать». «Вы слушаете? Примерно одиннадцать». «Да, может быть. Да. У кого?» «Кватфлик? Хорошо, спасибо». «Кажется, она здесь. У женщины по фамилии Кватфлик». «Да, как же вам туда побыстрее добраться? Поезд идет только вечером. Но если вы хороший пешеход, то за два часа вы дойдете до соседнего села». Как он снова оказался на улице и нашел правильную дорогу, этого Фелинг никогда не смог бы сказать. Усталость прошла. Он шел так быстро, как мог. Он обогнал Воловью упряжку. Возничий его кликнул и пригласил поехать, но это ему казалось слишком медленно. Когда он прибыл в местечко, как раз закончили занятия в школе. Группами ему навстречу шли веселые дети. Тут он увидел Гизелу. Это должна была быть она. Она стала совсем большая. Он ее давно не видел. Как раз, когда он направлялся к ней, она свернула в переулок. «Гизела!» — позвал он. Голос его прервался. Девочка остановилась, оглянулась. Одно мгновение она смотрела на мужчину вопросительно. Сомнением потом пришло отчаяние. «Папа! Гизела! Дитя мое!» Они бросились друг к другу в объятия. И смеялись, и плакали одновременно. Прощание Гизелы с фрау Кватфлик, с тетей Ханны, было нелегким. Гизелу лихорадило от ожидания. Она не переставала спрашивать обо всем, что происходило, рассказывала о пережитом и постоянно произносила «Петя, Петя, Петя». «Мне кажется, ты больше радуешься встрече с Петей, чем с мамой», – пожурил отец. «Нет, папа, нет. Но знаешь, Петя – это же мой Петя. И я так рада, что он теперь нашелся и что Господь нам помог». Без этой помощи я его никогда бы не отыскала, потому что я не знала его фамилии. Только просто Петя. Мне надо ему все объяснить, как все случилось, когда меня из больницы отвели к поезду. Я не смогла сразу выполнить свое обещание данное Пети. Я должна ему рассказать, что я его искала в Лейпциге с дядей Вернером. И тогда полицейский про Петю страшное сказал. Это, конечно, неправда. Это не мой Петя был. «Это все придет в порядок, моя малышка». Только с фрау Кватфлик как мне все привести в порядок? На это тетя Ханат только улыбнулась. Тут нечего приводить в порядок. Бог послал мне в дом Гизелу, и у меня поселилась радость. Как мне сейчас жаль с ней расставаться, хотя я от души радуюсь, что наши молитвы услышаны. Одни сутки Фелинг отдыхал, пока фрау Кватфлик готовила маленькое имущество Гизеллы в дорогу. Девочка так просила разрешения взять с собой подушку и одеяло, которые тогда были оставлены в машине, что фрау Кватфлик не могла ей отказать. Дядя Вернер, который поспешно был извещен о случившемся, приехал проститься. И тогда настала минута расставания. А дома? Петя не находил себе покоя. Он целый день изо всех сил трудился на своей работе. Несмотря на это, ему казалось, что время идет слишком медленно. Приходя домой, Петя неизменно начинал вычислять. В понедельник вечером господин Фелинг уехал. Во вторник, рано утром, прибыл он в Зангерхаузен. «Это если все хорошо, Петя», — говорила фрау Фелинг. «Конечно, но до обеда он обязательно доберется, и тогда он сразу пойдет в совет». «Наверное, но после обеда все учреждения закрыты. Тогда ему придется ждать до среды». «Вы думаете, если он скажет, что приехал издалека?» Ну, скажем, уверенно, в среду утром. Хорошо, в среду утром. Что потом? Зангерхаузеней За ее вдруг нет. А может быть там? Что вы думаете, фрау Феринг? Предположим, ее там нет. Тогда он хотел обойти все местечки вдоль дороги. Я принесу атлас. И вот Петя сидел, размышлял и прикидывал, и выходило, что в лучшем случае они вместе, а Петя находила это само собой разумеющимся, что отец привезет Гизелу. Они вернутся не раньше воскресенья. Завтра я с работы пойду на вокзал и посмотрю, когда приходят поезда того направления. С этим фрау Феллинг была согласна. Вторник, среда, четверг. Чем ближе был срок их прибытия, тем тише становился Петя. Ему вспоминалось, что Гизела знает, что он, да, он, преступник. И что он не сдержал своего слова. Что еще хуже? Что она на это скажет? «Пятница. Работа окончена». Петя шел привычным путем. Мысли же его бежали вдоль дороги между Зангерхаузеном и Норхаузеном. Хоть бы Гизела нашлась, хоть бы она вернулась домой. Если она его больше не захочет видеть, он уедет далеко-далеко, куда-нибудь. Медленно плелся он по ступенькам. Открыл дверь. Навстречу ему «Петя!» Две руки схватили его, потянули из полумрака коридора светлую кухню, и снова раздалось ликующее. «Петя! Петя!» Мальчик онемел. Лицо его изменилось. Слезы побежали по щекам. Он чувствовал, что горло перехватило. «Не плачь же, Петя, скажи что-нибудь. Ты не рад?» При этом у Гизелы слезы тоже бежали по лицу. Мальчик провел рукавом по глазам, глотнул, улыбнулся мокрым от слез лицом, но снова и снова наворачивали слезы. Слезы радости. «Наконец!» Охрипшим голосом выдавил он, как ты выросла, Дизела.